Повелители, видела она, были разделены между теми, кто стоял на страже, и теми, кто отдыхал, хотя последнее казалось в ее глазах энергичной тренировкой. Спокойно выполняемые шаблоны движений прерывались внезапными выбросами резких действий, когда зазубренные ножи пробивали воображаемых врагов или тыкающие пальцы выдавливали глаза. Тем не менее, тангата Ману и Текахуранги сидели безмолвные и неподвижные. Капеллан, скрестив ноги, библиарий на корточках. Их глаза были открыты, но взоры вниз и их неподвижность были абсолютными. Для Утака, привязанного к брату Фолоу, ожидания и тишина явно становились невыносимыми. Он попытался втянуть брата Фолоу в разговор, но Кархарадон, все еще связанный клятвой, не ответил. И когда разговорные гамбиты Друхари стали утомительными, Фоллоу рывком привел Друхари к удушающей тишине. Хотя Ирая попыталась заснуть, она не могла успокоиться. Зал был слишком странным. Сдавшись, она поднялась и, взяв Иону за руку, начала ходить, держась внутри защитного экрана из крахародонов. «Как очаровательно... по-матерински!» Ирая остановилась. Она бросила взгляд на повелителей, но капелланы библиарии оставались в своих безмолвных погружениях в себя. Охота отдыхала в боевых тренировках или стояла в карауле, в то время как брат Фоллоу охранял привязь Друхари, но не делал никаких попыток остановить его от разговора. Она повернулась к Сеносу. Утак улыбнулся ей. Его зубы были ослепительными и острыми. «Я помню тебя, или скорее, твоего очаровательного, хотя и немногословного сына. Он заманил меня в ловушку, в которой я обнаружил себя. В самом деле, если подумать... «Ты ответственна за то, что я, Утак, дракон кабалы пронзённой розы, коронованный лавровым венком поэт, застрял здесь?» Без какого-либо признака напряжения мускулов Утак прыгнул к ним, обнажив острые как иглы зубы, подняв руки в ударе когтями. Он пытался схватить Иону и оттащить его от неё. Месяц назад Ирая бы осталась прикованной к месту при его трансформации из создания исключительной красоты в кровожадного хищника. Но за это время она вошла в великую тишину собрания повелителей. Она ходила по палубам к удовольствию Императора. Она потревожила пыль позабытого мира и пропутешествовала по паутине. Сделав все эти вещи, Ирая не была сервом, которым она была раньше. Увидев вспышку движения Друхари и сразу поняв, что это собиралось стать местью, она двинулась. Но вместо того, чтобы попятиться назад на линии движения Ксеноса, Ирая сделала шаг в сторону, потащив Иону с собой, заставляя Утака попытаться изменить направление в середине прыжка. Утак попытался изогнуться в полете, но не смог изменить импульс своего движения. Одна рука потянулась к Ионе, но промахнулась. Когти вместо этого оцарапали ее плечо. Во внезапной вспышке адреналина она едва ощутила сжение от порезов, но отпрянула дальше назад, помещая их в недосягаемости следующего прыжка. Но у удруг Хари не было шанса снова прыгнуть. Брат Фолоу резко натянул цепь и утак вот рухнул на спину. Его голова ударилась о покрытый плиткой пол, где мозаики образовывали невозможную петлю парадокса. Тангата-ману и текахуранги уже были на ногах. Капеллан поднял болтер, а силовой посох Библиария облизывал зеленый огонь. Тем не менее, когда они увидели, что Друхари лежит на земле, их позы расслабились. Тангата Ману снова прикрепил свой болтер к поясу. Зеленый огонь на силовом посохе Тека Хуранги с мерцанием превратился в тусклое свечение, которое обычно освещало оружие изнутри, намекающее на скрытую мощь. Пока Кархарадоны убирали свое оружие, Ирая отпустила руку Ионы и, сделав шаг вперед, пнула Утака по голове. «У моего сына были ночные кошмары о тебе! Он просыпался, крича твое имя, но с тех пор, когда мы увидели тебя, ночные кошмары прекратились! Он не может сказать мне почему, но я думаю, это потому, что лично ты не настолько пугающий, в конце концов!» Ирая снова пнула Друхари. «Просто жалкий!» капеллан и библиарий посмотрели друг на друга, затем на Ираю. Но она уже отвернулась и успокаивала напуганного Иону, держа обе его руки, смотря ему в лицо и говоря с ним тихо, но настойчиво. Она не видела приближения кархародонов. Она осознала, что они рядом, только тогда, когда их тени пали на нее, блокируя свет, который исходил из-за зала тысяч колонн. Вздрогнув, Ирая обернулась и увидела лица двух кархародонов, смотрящих вниз на нее. Ощущая ее дрожь, Иона, почти успокоенный начал снова покачиваться вперед-назад. Ирае понадобилась вся ее сила, чтобы удерживать его руки внизу, чтобы помешать им попытаться вырвать глаза. С необходимостью успокоить Иону, Ирая, не думая, сказала, «Разве вы не видите, что пугаете его? Отойдите!» Как только она произнесла слова... Они шокировали ее. Но Тангата, Ману, Хуранги уже отступали, повинуясь приказу в защитном материнском голосе. «Твой сын в порядке?» Вопрос задал повелитель, Капеллан. Ирая кивнула, молча, пораженная тем, что она сделала, и еще более удивленная эффектом. «Ксенос не причинил ему вреда». Вопрос пришел от библиария, чье лицо было шероховатым от линий татуировок и чьи глаза были окнами в пустоту. Рая помотала головой, все еще безмолвная. Но за отступающей паникой она начинала осознавать, что Иона представляет больше интерес для повелителей, чем она осознавала. Чтобы он выжил, она поняла, ей придется еще больше произвести впечатление о нем на них. Она взяла руку Ионы и протянула ее повелителям. «Он видит двери, которые никто больше не может видеть», «Это может быть полезно там, куда мы собираемся. Он может показать вам». Когда она протянула руку Ионы двум Кархарадонам, выражения, которых Ирая никогда не видела раньше, промелькнули на лицах повелителей. Она увидела взгляд Текахуранги, брошенной на Танга Туману с шоком дежавю, как будто глубокое воспоминание было вызвано из его глубочайшего прошлого. Она увидела, как Тангата Ману начал поднимать свои руки, чтобы взять руку Ионы, как будто спасая кого-то за гранью спасения, с разрывающей, режущей тоской о потере на своем лице. Затем Капеллан остановился. Он заставил свои руки опуститься и попытался отвернуться. Но Ирая, сделав шаг вперед, вложила руку Ионы в его. Она улыбнулась в его вздрогнувшее лицо. «Зов природы!» произнесла она и нырнула за одну из множества колонн до того, как Тангата Ману смог что-нибудь сказать. Тангата Ману стоял, держа руку Ионы. Хотя ее сын был выше, чем сейчас она, он выглядел крошечным в сравнении с громадой космического десантника. Текахуранги, стоящий рядом со своим пустотным братом, смотрел на другую руку, которую Иона, казалось, протягивал ему. Затем, пока собратья пристально смотрели на сцену перед собой, Текахуранги взял другую руку Ионы. С Кархародонами по обе стороны от себя Иона начал ходить вокруг лагеря, и на ходу он видел и указывал на двери. Двери, скрытые в прямой видимости. Двери, открывающиеся в колоннах или скрывающиеся в тенях. Люки в мозаике на полу и отверстия в ткани воздуха. «Ох, разве это не мило?» Хлопки медленные и ироничные эхом прозвучали в зале с колоннами. Прикосновение, двойные аспекты человечества, держание за руки. Ваше прошлое и ваше будущее намного отличается от того, как ваш вид обычно взаимодействует. Намного меньше выстрелов. Кто-то должен обессмертить это в стихе. Утак, сидящий с красной полосой, все еще багровый на его шее, продолжил. «Но кто? Я знаю. Это я». Тангата Ману повернулся к Друхари. «Продолжишь насмехаться, и я заткну тебя, как раньше». «Я стою, ну, сижу на самом деле, обвиняемый в обвинении, в котором я не виновен." «Это не то, что случается слишком часто». «Ты понял?» Утак вздохнул. «Поэзия тратится напрасно на Манкея». «Да, я понял». Ирая появилась из-за колонны, и Тангата Ману попытался отдать ей Иону. «Дверь!» – сказал Иона, направляясь в противоположном направлении, не замечая Кархарадона. «Он счастлив с вами?» Капеллан посмотрел вниз на юношу, держащего его руку. Ионе пришлось отпустить руку Текахуранги, чтобы указать вперед. «Дверь!» – произнес он. Затем Ион сделал нечто, чего и Рай никогда не видел раньше. Он повторил слово, но, повторяя его, повернулся, чтобы посмотреть на Танга-Туману и Текахуранги. Он хотел, чтобы они тоже увидели дверь. «Дверь!» Улыбка, незнакомая и неожиданная, Сморщило лицо Библиария. «Я ее вижу». Но Тангата Ману высвободил свою руку из схватки Ионы и, повернувшись к Ирае, подозвал ее. «Забери его». До того, как Иона смог бы испортить момент, Ирая подошла и взяла его за руку. «Спасибо вам». Она посмотрела вверх и увидела повелителя, смотрящего вниз на нее. Ирая улыбнулась. Тангатаману кивнул и отвернулся, в то время как все те глаза, которые наблюдали, вернулись к обязанностям или отдыху. Кроме библиария, он смотрел на нее темными и исследующими глазами. Рая увидела, как зеленый огонь его силового посоха загорелся, и она ощутила легкое дыхание мысли на мысли. «Ты хорошая мать!» Рая кивнула, неуверенная, как ответить на слова, произнесенные в ее собственном разуме. «Ты вернула мне воспоминания о моей собственной матери, которая была потеряна. За это я благодарен». «Не за что, повелитель», — ответила Ирая словами, неуверенная в том, что текахуранги ясно расслышат ее мысли. «Теперь отдохни. Нам еще долго идти, и нам понадобитесь вы с Ионой, когда мы достигнем конца путешествия». «Да, Повелитель». Ирая пристально посмотрела в шероховатое и разлинованное лицо, и воспоминание вспыхнуло в ее разуме. о тех Кахуранге, осуждающем Танга Туману перед собранием Кархарадонов на борту Никора. И мысленный вопрос был задан до того, как она осознала, что хочет получить ответ на него. «Почему вы ненавидите Повелителя?» Глаза Библиария сузились, пока он пристально смотрел на нее. «Я не ненавижу его». Он мой брат. Но разве все повелители не братья друг другу? Я видел, куда преданность Тангати Ману ведет. Я видел, что происходит с теми, кто вовлечен в его планы. Его план — это то, что сохраняет его не жизнь. Библиарий пристально посмотрел на нее, и его лицо стало темным, как его глаза. Ты говоришь о том, о чем понятия не имеешь. Теперь Тега Хуранги произнес слова голосом. Прикосновение его мыслей удалилось из ее разума. «Только неведение извиняет тебя. Больше не говори об этом». После этого Библиарий повернулся и ушел, собираясь проверить линию пикета на следы проблем. «Очень интересно». Ирая повернулась, чтобы увидеть Утака, смотрящего на нее. «Расскажи», — сказал Друхари. «Я пну тебя снова!» – сказала Ирая. Утак обнажил зубы на нее, но Ирая уже отвернулась. Найдя укрытие позади одной из колонн, она прилегла отдохнуть. Глава третья. Зал тысячи колонн. Мальчик беспокоил его. Отрицать это было нельзя. Сидя со скрещенными ногами, Тангата Ману обычно был в состоянии найти пустоту внутри себя и отдохнуть там, живой до каждого мгновения, рассматривающий доли мысли и чувства, пока они пузырями поднимались из бесконечной пустоты внутри, которая брала свое начало из бесконечной пустоты снаружи. Но сейчас, как ни старался, Капеллан не мог избавить себя от воспоминания об Ионе, указывающего на двери, которые даже он с его улучшенными ощущениями не видел. Его первая осторожная мысль была о том, что Иона был псайкером, Но взгляд на Тека Хуранги показал, что дело было не в этом. Библиарий, видя его вопрос, показал, что он наблюдал за юношей и не было никаких признаков психической активности. Какая бы способность не способствовала Ионе видеть двери, которые никто больше не мог видеть, она не была связана с притягиванием энергии имматериума. Пока Иона водил Капилана за руку вокруг их временного лагеря, щебеча радостные крики дверь, Тангата Ману всеми своими чувствами, естественными и улучшенными, напряженными до максимума, пытался понять, как Иона мог чувствовать то, чего не мог он. И только теперь, сидя со скрещенными ногами, пытаясь найти пустоту внутри, он начал понимать. Анализируя сохранившиеся чувственные и кинестетические воспоминания, которые были внедрены в его память, Тангата Ману прошел по тому же самому пути снова. И сознанием того, где и когда Иона видел двери, теперь он был в состоянии увидеть множество едва уловимых подсказок и маркеров, которые воспринимал мальчик. Иона видел узоры, которых не видел он, и также важно Он видел небольшие изменения в существующих узорах. Это было так, словно он видел пейзаж, как музыку, ритмическую и математическую фугу, в которой двери, которых больше никто не видел, были очевидными. Пока Тангата Ману просматривал свои воспоминания, он осознал, что глаза Ионы были серыми. Не присматриваясь, он не видел этого раньше. Глаза мальчика были того же самого серого оттенка, как и броня Кархародонов. Тангата Ману поднялся, автоматически проверяя статус лагеря на потенциальные угрозы или ослабление караульной дисциплины. Но он сразу увидел, что братья в карауле поддерживали свою концентрацию. Ксена, сохраняемый братом Фоллоу, показалось глазам капеллана, сочинял стих. Тангата Ману вознес краткую, но искреннюю безмолвную молитву пустотному отцу, чтобы ему не пришлось услышать законченную работу, в то время как Иона с и Раи спали сын прислонился к матери. Затем он повернулся и увидел Текахуранги, пристально смотрящего на него с того места, где сидел на корточках предпочтительной медитативной позе Библиари. Тангата Ману кивнул Текахуранги, и библиарий поднялся с земли, как устремляющаяся вверх гора. Было очевидно, что никто из них не смог найти привычную гармонию в пустоте. Тангатаману указал в направлении слегка в стороне от остального отряда, и те после паузы кивнул свое согласие. Они пойдут вместе, нарушив границы этого странного места, подальше от ушей, которые могут услышать. Пока они шли между колонны дверей, которые стояли закрытыми, или висели приоткрытыми, или лежали на замысловатой мозаике пола, казалось, что их шаги были тихи, поглощаемые лесом из колонн. Они остались в поле видимости лагеря, Когда вошли в неровный круг вокруг периметра, Текахуранги подал знак, что с согласия Тангатеману Ману, они временно освободятся от строгости клятвы безмолвия. Капилан кивнул свое согласие. Это место не похоже ни на одно, какую я видел в галактике, сказал Текахуранги. Ты видел что-нибудь подобное? Нет, сказал Тангата Ману. Как и я и не слышал ничего о любых местах, похожих на это. «Оно мне не кажется работой Друхари, как и тех, от кого они произошли. У тебя есть какое-нибудь представление о его создателях?» Библиарий посмотрел на Капеллана, идущего рядом с ним. «Ты бы хотел, чтобы я применил силу, которой обладаю?» Тангата Ману посмотрел в ответ. «Ты был послан сопровождать меня в этом путешествии, против моей воли. Почему мне не стоит просить тебя использовать свои навыки для успеха, миссии? Ты всегда неодобрительно смотрел на дар, который мне дал пустотный отец. Мне это показалось скорее проклятием, а не даром, тебе и ордену. Это то, что мне было даровано. Но что касается твоего вопроса, «Я уже попытался. Я могу ощущать только самые далекие отголоски тех, кто создал это место изначально. Оно старое. Старое за гранью всего, что я знаю. Старше, чем город, который мы ищем. Друхари заявляет, что знает о нем. Но оно не часть их владений. Оно стоит особняком. Потерянное. «Здесь есть опасность». Где в этой галактике нет опасности? Библиарий сделал жест, вмещающий бесконечно удаляющийся зал. Но опасность здесь не такая, как от клинка или Болтера или от ереси, или колдовства. Опасность в том, чтобы забыть, кто мы. Мы – сыны пустоты. Мы не забудем. Библиарий сделал жест назад в направлении того места, где был разбит их маленький лагерь. «Из того, что я увидел», — сказал Текахуранги, — «ты, должно быть, пересматриваешь свой план. Я думаю, что это к лучшему. Он никогда не был обречен на успех». «Почему ты думаешь, что я пересматриваю его?» Библиарий пристально посмотрел на Капилана. Сузи в темные глаза. «Ты все еще хочешь продолжить его? Теперь?» «Я принес клятву вернуть пустотное стекло. Я публично дал эту священную клятву перед собранием ордена Кархарадон Астра во имя пустотного отца. Я с таким же успехом могу вернуться назад, как и бросить вызов теневому лорду». Он доверяет тебе. Мальчик доверяет тебе. Нет ничего и никого, чем бы я не пожертвовал, чтобы вернуть пустотное стекло. Обладая им, мы будем в состоянии повернуть прочь волну, которая угрожает смести нас. В данный момент я верю, что наши враги не полностью понимают, чем они обладают. Если они придут к этому знанию... Тогда кто знает, что они будут в состоянии сделать? Кроме этого, любые рассуждения незначительны». Библиарий положил руку на плечо Капеллана, останавливая его на ходу. Двое Кархародонов повернулись друг к другу. «Ты вынес такое суждение раньше, давным-давно. Ты ошибался. Обстоятельства сейчас схожи с теми». «Ты желаешь чего-то всем своим естеством и готов отбросить в сторону все обсуждения и обстоятельства ради преследования этого. Другие заплатили цену раньше. Так будет снова?» Лицо Капилана потемнело. «Ты дал слово, что никогда не будешь поднимать эту тему снова». «Я не думал, что увижу, как ты повторяешь те действия. Это не одно и то же. Обстоятельства отличаются, но из того, что я вижу, ты ни на йоту не изменился по сравнению с тем, кем был тогда». Капеллан уставился на библиаре. «Во имя пустотного отца ты возьмешь назад то, что сказал, или я брошу тебе вызов за это перед всем орденом». Библиарий посмотрел в ответ, не отступая перед капелланом. «Ты забываешься, брат. Ты осужден собранием. Смерть предписана тебе и отложена только с молчаливого согласия теневого лорда. Ты, являющийся ходячим мертвецом, не в том положении, чтобы бросать мне вызов. «Пока я не услышу противоположное от Алого Потока, командование этой миссией – моя прерогатива, брат. Ты не будешь пытаться подорвать мой авторитет, отменять мои приказы или противоречить мне при выполнении этой задачи. Судя по тому, как эта миссия продвигается, мне не придется». Ты осудишь сам себя своей неудачей или своим успехом. Ты думаешь, что Алый Поток будет озабочен тем, каким образом я добьюсь успеха? Обычно нет. В этом случае – да. Плечи Капеллана поникли. Его взгляд сместился от библиария. Он уставился, несмотря сквозь лес и скалон, вдаль у которой не было видимого конца. Затем он снова посмотрел на теках Хуранги: «Ты в самом деле думаешь, что я бы сделал это, если бы был другой способ, брат? Я думаю, что потеря пустотного стекла гложит твою душу, как бы это гладало мою. Что ты не способен рассудить, что соразмерно с его возвращением и что выходит за рамки». «Ты думаешь, что-то, что я планирую, выходит за рамки?» «Да», — произнес библиарий. «Да, я так думаю». «Но это всего лишь одна жизнь. Разве Империум не тратит тысячи, десятки тысяч жизней каждый день, пока мы пытаемся отвратить тьму? Разве мы не отдадим свои жизни, не думая на службе пустотному Отцу и во исполнение наших клятв? Почему эта жизнь настолько отличается?» Библиарий смотрел на Танга Туману и видел напряжение на его лице, пока тот говорил, и дрожь в напряжении его мускулов, и тень страха проклятия, которая висела в его сердце и разуме. «Тебе не нужно, что я ответил на это за тебя, брат. Тебе нужно ответить на этот вопрос самому, чтобы твоя душа не пала во тьму» и твой дух не был потерян. Глава 4. Город ужасной ночи. Город был ожившей картинкой. Город был живым существом, извивающимся в той бесконечно малой точке, где удовольствие и агония встретились и слились. Город был мерзостью, раком на галактике, поглощающим все и всех, принесенных ему, чтобы накормить его темные похоти. Город был погребальной песнью для желаний, которые породили ту, кого не называют, которая охотилась на него, ударяя по его защитам своими собственными ненасытными похотями. Город был его домом. Илулимну, Лимну, архонт кабала пронзенной розы, посмотрел на Каморру, и в своем сердце он вздохнул. Не было никакого признака этого сердечного вздоха на его лице, идеальной плоскости и симметрии потому что никто не возвышался до статуса Архонта, позволяя работе своего сердца появляться на своем лице. Стоя на вершине башни Розы с обслугой и воинами, рабами и просителями, и всеми остальными из бесконечного потока людей, которые ждали любого его слова и жеста, Илулимну Лимну выглядел каждым дюймом верховным Архонтом. Но в своем сердце он вздохнул. Илулимну Лимну устал. Он прожил бесчисленные века – Его жизнь продолжалась и в нескольких случаях возвращалась к нему с помощью навыков выращивания плоти гамункулов. Он поднялся по рангам кабала обычными методами – с помощью предательств и убийств, с помощью успешных обесчещиваний и неудач соперников. С помощью временных альянсов, созданных против более могущественных врагов, которые продолжались так долго, пока враг оставался непобежденным. Затем распадались в мгновение триумфа, когда бывшие союзники поворачивались друг против друга, чтобы увидеть, кто поднимется на следующую ступень лестницы. Он устранил предыдущего Архонта Кабала пронзенной розы уловкой, настолько удачной, что она стала поговоркой среди амбициозных драконов во всем городе и его окрестностях. Модифицировав аромат розы, которую Архонт носил как знак и символ своей власти над Кабалом, пока это медленно не отравило его. Таким образом, он возвысился к власти и контролю над Кабалом. Он добился своего страстного желания и долгие годы наслаждался властью, которую это принесло ему. Кабал Пронзенной Розы по традиции и по его собственному замыслу оставался по большей части обособлен от безжалостной политики тех, кто пытался либо заполучить благосклонность Аздурбаэля Векта, верховного повелителя темного города, либо низвергнуть его». В этом Кабалу служило его расположение. Он находился в стороне от основной застройки Коморры, отделенной участками из мастерских и рабских загонов и скотобоин и запретными пустошами долины Хинна. Те, кто обитал рядом с великой башней Верховного Повелителя и крепости и основы власти его кабала Черной Розы, редко заходили очень далеко от скопления огромных башен и растянувшихся дворцов, которые находились перед огромным и ужасным тронным залом Векта. В свою очередь, Верховный Повелитель очень редко призывал Илу Лимну к себе, и часто в тех случаях, когда город входил в кризис разобщения, когда летая форма реальности, из которой он был сделан, Смещалась и раскалывалась, обрушивая великие башни, открывая реки яда и крови там, где раньше были авеню и магистрали, и угрожая обрушить темные звезды со своего неба и широко распахнуть врата, установленные против кровожадных Ордварпа, которые бродили, вечно голодные, за оберегами и чарами, установленными, чтобы предотвратить их проникновение». Кроме хаоса разобщения, Аздурбаэлю Векту требовался каждый век или около того какой-нибудь акт преданности, какая-нибудь мольба или унижение, чтобы установить еще раз подчиненное положение пронзенной розы черному сердцу. Когда Верховный Повелитель требовал это от него, Илулимну проглатывал гордость своей души и ярость своего сердца, и делал то, что требовалось от него, будь это личное унижение или служба его кабала какой-то схеме чокнутого. В тайном месте своего глубокого разума так Илулимну называл Азурбаэля Векта – «чокнутый». Флесаурна – на языке Айльдари. Он предполагал, что Вект возьмет это имя и сделает его своим знаком и честью – поэтому он не произносил его никому, потому что он тоже был чокнутым. И чокнутость возрастала, пока годы переплетались, пока не наступил один ночной день, когда, стоя на шипе пронзенной розы, смотря на пыточные парки и святилище боли, которые распространялись в темных пеленах послена и морозника поблизости от сада розы, чокнутость не повернулась сама против себя. Архонт илулимну посмотрел на воинов и мучителей, Скульпторов плоти и убийц, которые стояли, готовые действовать по его слову и выполнить любое его желание. Он посмотрел на все, чего достиг, на воинов Кабала, собравшихся и сильных, на длительное умирание тех, кто пошел против него или противоречил его желаниям. Он посмотрел на это все и понял, что устал от всего этого. Он устал от всего этого». Завершение всех его желаний, будь они плотскими или интеллектуальными, будь они материальными или эстетическими, были его. Наряду с силами жизни и длительным умиранием, Иллу воял в живописные картины в самых изысканных изображениях долгого падения своего народа и их ярости против своего умирания. Он орудовал кистью и кровью, чтобы создавать изображения, которые приковывали к себе внимание достаточно глупых, кто посмотрел на них». Там они оставались, прикованные к вечному изучению его видения сердца тьмы, так что все, что они могли делать, это бормотать хором без остановки. «Пожалуйста, пожалуйста», – их дрожащие голоса растворялись в бесконечных лабиринтах Сада Розы. Архонт Илулимну взошел к власти и престижу, к великолепию в искусстве и могуществу в зрительном восприятии. Он сделал все эти вещи и прославился в них на бесчисленные годы. Но... Слава потускнела. Убыль была медленной поначалу. Легкое уменьшение вкуса, с которым он приветствовал закованного в цепи заговорщика, доставленного к нему. Уменьшение удовлетворения в успешно выполненном маске кистью, который идеально передавал момент внезапного зарождающегося отчаяния, когда убегающий пленник, предназначенный для арены, появлялся из туннеля только для того, чтобы обнаружить себя смотрящим вверх на зрителей, расположенных наверху, собравшихся, чтобы увидеть, как он умрет». Сначала он пытался сохранять вкус к власти, вводя в действие схемы, очень скрытные и коварные, чтобы искоренить предателей в своем собственном кабале и чтобы не звергнуть самых проблемных из своих соседей. Но заговорщики были по большей части плохими имитаторами его собственной коварности, а кабалы были нижестоящими, скорее мясными мухами, которых отгоняют, чем соперниками. Что касается соперников, по правде было только черное сердце. И в своем сердце Архонт Илулимну понимал, что не стоит восставать против Чокнутого. Из множества темных удовольствий, которые он испробовал, самоистязание было ему меньше всего по вкусу. Он не хотел сделать себя объектом ужасов, которые Аздрубаэльвект причинял тем, кто переходил ему дорогу. В искусстве он искал пути более абстрактные и более реальные, создавая живые скульптуры из вещей, которые никогда не жили». Он даже стал превращать ввезенный камень в статуи и создавая картины из недопускающих отклонений геометрических структур из того, что меньше всего подчинялось математическим правилам — живых существ. Но Илулимну вскоре осознал, что это было всего лишь усовершенствованием навыков, в которых он уже был безупречен. Они могли смягчить гложущую неудовлетворенность не больше, чем он мог отказаться от своего положения. Восхождение, пришел к сознанию Илулимну, было односторонним, а падение окончательным. Это произошло тогда, когда, сидя на Терновом троне, Архонт Илулимну осознал, что он, если сможет, примет это падение, если оно будет по-настоящему окончательным. Пока бесконечная последовательность из последователей и почитателей, из амбициозных и преступников, из коварных и жаждущих представляла себя ему, чтобы найти его одобрение и покровительство, Он понял, что устал сверх ощущений. То, чего он хотел одного и чистого и неиспорченного, это конца: конца лукавым лицам и волчьим взглядом, конца воплем как восторженным, так и мучительным конца смеху и интригам, аплодисментам и улыбкам конца всему. Но больше всего конца своему собственному голосу, лицу, которое пристально смотрело на него с его тщательно вылепленных двойников, жадно изучающих мимику его фраз и жестов, и конца своему собственному присутствию в своем собственном разуме. Но смерть не приходила настолько легко к Архонту Пронзенной Розы. Он познал смерть. Он познал ее множество раз только для того, чтобы скульпторы плоти вернули его назад из банок с кровью и осколков костей, которые были в их распоряжении. Но даже если бы он отменил свое воскрешение, как мог бы, не было бы истинного конца. Его душа была отдана той, кто жаждет. Там, в ее болезненных сладких объятиях, она будет существовать вечность. На следующий день, врезавшийся в память, когда темные звезды Коморы были скрыты, и ночь опустилась днем на город, Архонт Илулимну пришел к единственному оставшемуся желанию сердца. Истинной смерти. Не смерти Друхари. Смерти, отложенной из-за страха перед той, кто жаждет. Но истинной смерти. Истинной смерти пустоты. Илулимну хотел умереть. Поэтому с того времени он направлял свои значительные ресурсы и даже еще более значительный разум на изучение того, как было возможно такому существу, как он, познать истинную смерть. Многие знания были тайными практиками и темными томами, с которыми он консультировался. В городе, где знание было силой, а слухи были его валютой, новости о его поисках начали медленно распространяться через многих ищей, которые покупали и продавали обрывки информации и догадок. Шепотки среди отчаянных и ищущих говорили об Архонте, который искал способы причинить истинную смерть. Илулимну, настолько же искусный в темных искусствах дезинформации и направления в другую сторону, как и «Любовь в Коморе, позволил слухам кружиться самой тонкой из сетей, отсеивающей истину и ложь темного города. Потому что, конечно же, было правдой то, что он искал истинную смерть, но самая искусная ложь – это такая, которая находится ближе всего к правде. Все просители и искатели, все соперничающие Архонты представляли себе, что он страстно ищет способы причинить истинную смерть, чем он сможет вычеркнуть и полностью уничтожить некоторых ненавидимых соперников, уничтожив самую их душу без надежды на возвращение. Никто из сплетников не представлял, что Архонт ищет секрет для себя». Поэтому они продвигались сквозь трущобы и рабские загоны к Великим Садам Пронзенной Розы. Несомненно, намного больше из них пытались предпринять путешествия, но обнаруживали себя невольными обитателями этих самых арабских загонов и просили аудиенции с Архонтом. Мало кто добирался до Сада Розы, еще меньше видели Терновый Трон. Из этих осталась только горстка, которые дали разрешение вернуться с тем, что они пообещали. Одним из них был Марек Крайт. Марек Крайт сначала услышал шепот об этом в Притоне. Притон был его домом, его убежищем, местом, куда он возвращался, когда у него появлялись кое-какие деньги или кое-какая услуга, которой можно было воспользоваться, или кое-какая информация, которую можно было продать. Притон был там, где было безопасно предаться букету, чтобы упасть в его золотые объятия и оставить позади бесконечное напряжение темного города. «Притон был там, куда они ходили, все стимуляторщики, чтобы продрейфовать сквозь часы и дни, и если тебе действительно повезло, недели». Выйдя из спокойствия букета, Марик перевернулся. Его язык был тонким от жажды, и его желудок сморщенным. Рядом с ним еще один стимуляторщик. Старое и знакомое лицо в притоне улыбался в золотом сиянии букета». Но пока Марик на четвереньках выкашливал слизь на перепачканной кровью пол, он отметил, что улыбка не менялась, как и не двигалось лицо от обычных стимуляторных снов. Закончив откашливаться, Марек сел на корточки и присмотрелся к фигуре, занимающей койку рядом с его. Он провел рукой над губами. Он прислушался, не прикасаясь, потому что прикосновение могло запустить отклик импланта и заставить стимуляторщика резко очнуться и замолотить с букетом, скорее введенным в боевые системы отклика стимуляторщика, чем в зоны удовольствия, в которую они должны были быть перенаправлены. Букет, который стимуляторщики использовали в притоне, был смешан в самых различных пропорциях в сравнении с букетом в пузырьке, который культ раздора носил в прелестных шероховатых пузырьках на запястье или плече. Тем не менее, это не было средством для того, чтобы накачать носителя, чтобы помочь ему победить на арене. Марек Крайт осмотрелся. Никто больше не шевелился. Стимуляторщики лежали рядами на своих койках и лесницах, как они называли их, на слейнго-стимуляторщиков, на некоторое время спасенные от жизни в темном городе. «Ты отправился в счастливое место, Аркас?» Аркас отстался недвижим, со стеклянной и безжизненной улыбкой. Отклонившись назад, Марек слегка прикоснулся к Аркозу, готовый откатиться в сторону с дороги, если спящий откликнется на прикосновение. Но Аркас не пошевелился. Его кожа была холодной. Марек прикоснулся пальцем к горлу, тоже холодное. Марек Крайт наклонился и посмотрел в улыбающееся лицо. «Ты в самом деле отправился в счастливое место, Аркас. Есть надежда, что букет продержит тебя там очень, очень долго». Со смертью и прекращением телесных функций не было ничего, чтобы вывести букет наружу. Аркас будет оставаться в счастливом месте так долго, пока букет будет в его организме. Притоне были некоторые стимуляторщики, которые были мертвы десятилетия, но у которых все еще было достаточно букета в организмах, чтобы держать их в счастливом месте. Тем не менее, со временем процессы разложения изменят свойства букета, медленно катализируя его в его продукты. Затем та придет за ними, как она приходила в конце концов за всеми стимуляторщиками, которые пытались сбежать из темного города умиранием в счастливом месте». Марек приступил к обыскиванию Аркоза в поисках чего-нибудь, что можно продать, или в противном случае обменять. Он снял кольца с его пальцев, за исключением большого поддельного бриллианта на среднем пальце, который отказывался сдвинуться с места. Быстрый разрез его мономаникулярного клинка решил проблему. Он снял серьги и собрал броши, метки банды и знаки кабала с его одежды. Затем снял одежду с его тела. Кое-что из этого продастся на трущобных рынках, и, как стимуляторщик, он не будет привередлив насчет того, где он получит деньги. Обворовав тело, Марик помедлил и произвел быстрый визуальный осмотр Аркоза. Многие стимуляторщики прятали свое самое ценное имущество в телесных полостях. Наркотики на черный день. Хотя это всегда было сопряжено с риском блаженного, но быстрого ухода. Пикты для вымогательств и записи – В темном городе они были обычным доказательством того, что функционер низкоуровневого кабала замышляет заговор против вышестоящего и иногда удивительное количество денег и драгоценных камней. Марок вздохнул. Это была грязная работа, но кому-то нужно было ее делать. В последней полости Марок обнаружил это. Маленькую трубку. Вытерев ее матрац, Марик забрал ее вместе с одеждой Аркоза. Он хотел какого-нибудь более уединенного места, чтобы посмотреть, что Арка спрятал в ней. Сейчас букетная дымка уже полностью рассеялась. С пожитками Аркаса в руках и одним или двумя из ближайших стимуляторщиков, начинающих шевелиться, Марк решил, что настало время удаляться. Моргая, он вышел из притона на жесткий слабый свет двойных темных звезд Каморры. Снаружи магистраль была, как обычно, в шумном неровном состоянии. Колонны потрясенных и испуганных рабов гнали хлыстами вниз по улице Крабским загонам и мясным рынкам. Оружейные кузнецы и толкатели яда открывали свои магазины, готовые к попутной торговле. Свиты высокопоставленных воинов-кабалов прокладывали пути сквозь толчи, палками, цепами и даже еще более смертоносным оружием. Безмолвные колонны, одетых в мантии и направлялись на встречи и шабаши и обычная уличная грязь из уличных торговцев, наемников, обнищавших ксеносов, проституток, торговцев наркотиками и пророков. Прижимая добычу преждевременной смерти Аркоза к груди одной рукой, в то время как другая парила на готове рядом с его ножом, Марек Крайт нырнул в поток, позволяя ему нести его вниз по улице, пока он не приметил поворот, которого хотел». Протолкнувшись мимо накрашенной куртизанки, Марик остановился у входа в переулок, быстро посмотрев, не следует ли кто-нибудь за ним, затем нырнул в тени. Здесь было тише, в стороне от главной дороги, и темнее. Здесь были, конечно же, глаза, следящие за ним, но Марик поднял руку, чтобы подать знак, который отмечал его, как заплатившего свой налог за привилегию. «Кое-какую привилегию! Жить здесь!» и притаившиеся члены банды Ретека, короля переулка, позволили ему пройти без комментариев. Подойдя ко входу многоквартирного дома, Марек толкнул дверь, осторожно обошел тело, лежащее внизу лестницы, и поднялся вверх. Его комната была наверху, через 8 пролетов, все более шатких ступеней. Подойдя к двери, Марек проверил охранные маркеры, которые он оставил на тот случай, если кто-нибудь побывал в его комнате, пока он отсутствовал. Волос, прикрепленный слюной в дверной петле, клочок бумаги, воткнутый в дверной косяк, и рассыпанный порошок на дверном пороге. Все было на месте или непомеченным. Если кто-нибудь забрался в его комнату, им нужно было сделать это, взобравшись по внешней стороне многоквартирного дома. Отперев и открыв дверь, Марек осмотрел интерьер. Поскольку это была одна комната, было нетрудно увидеть, что все на месте, потому что пространство было прямо за дверью. Кроме того, оконные маркеры были также на месте. Лента на подоконнике и ненарушенный замок на ручке. Все чисто. Марек Крайт нырнул в комнату, которая примерно также была близка к дому, который был у него в темном городе. Бросив останки от жизни Аркаса в угол, от которых нужно будет избавиться позже, Марек сел, скрестив ноги, и изучил трубку, которую Аркас скрывал настолько тщательно. Казалось, что в ней что-то есть. Марек осторожно открыл ее, затем перевернул. Выпал маленький бумажный пакетик. Бумажка, покрытая мелкими, сложно переплетающимися буквами. Марок осмотрел надписи, затем вчитался более тщательно. Его дыхание начало учащаться, когда он раскрыл значение того, что было написано. Затем он развернул бумажный пакетик. Маленький черный осколок стекла лежал на бумажке. Марок Крайт начал смеяться. «О, Харкас, ты так никогда и не понял, что нашел! Так ведь?» Возможно, единственным самым скучным аспектом являться дракона Архонта и Лулимну, как однажды подумал Утак, был опрос потока просителей, которые приходили к саду Розы, ища уидиенцы и выгоды. Только тем, кто мог на самом деле предоставить нечто стоящее, было позволено пройти отбор, во время которого дракон Утак проводил финальную проверку. Любой, кто представал перед ним, уже прошел через опросы и обыски и произвольные проверки пытками перед тем, как быть допущенным к представлению своего дела. По существу, они обычно были лучше, чем банальный стимуляторщик, которого сейчас вталкивали в дворцовый комплекс офисов, комнату для удовольствий и студию Утака во дворце Пронзенной Розы. Утак сделал паузу в своем эскизе нового лирического стихотворения на коже на своем столе. Ряды скучных и отчаявшихся, которые ломились в его офис, вдохновили на новую работу, которую он как раз заканчивал, поэтому прерывание не было желанным. Дракон взмахнул своим стилусом, выбирая строку, над которой работал. Он произнес последнюю нисходящую коду тихо для себя. Путь к пыльной смерти. Удовлетворенный, Утак положил стилус и посмотрел на ждущего стимуляторщика. «Я надеюсь, что у тебя хорошая причина для того, чтобы прервать меня в акте творения. Я надеюсь, что это ради тебя, так же как ради творческих будущих поколений». Стимуляторщик, которого не представили дракону, энергично закивал. «Что у тебя такого, что стоит внимания Архонта Кабала Пронзенной Розы, самого Илулимну, Чтобы такой, как ты, зашел настолько далеко, это должно быть кое-чем, чего я не ожидал бы во владении стимуляторщика. Что это?» Стимуляторщик запинаясь пробормотал вопрос о разрешении показать великому и благородному дракону то, что он принес для Архонта. «Конечно, ты можешь. Это то, что я попросил тебя сделать». Марк Крайт достал из сумки, которую нес, осколок черного стекла и листок плотно исписанной бумаги и положил их на стол перед драконом. Утак посмотрел на осколок стекла, а затем на стимуляторщика. «Что это?» И стимуляторщик ответил. «Кусочек пустоты!» Утак улыбнулся. «Теперь ты будешь работать на меня, стимуляторщик!» Дракон встал. «Я отнесу это Архонту!» Архонт Илулимну отпустил телохранителей и советников, воинов и ведьм, скульпторов плоти и артистов боли, и удалился в свое собственное личное святилище, свою студию, где он работал веками над картинами и скульптурами, все более изысканными, чем предыдущие. Но его кисти теперь лежали нетронутыми на его палитре. Его стамески были тупыми от неиспользования. Работа по созданию теперь была суха для него и имела не больше значения, чем случайные убийства в подгороде. Один в своей студии, выходящий на сад Розы, Архонт Илуливну прошел к стенду, на который он когда-то помещал свои последние незавершенные работы для лучшего попадания обычно слабого света от темных звезд Каморры. Долгие годы стенд был пуст, но сейчас на нем было кое-что. Покрытая черной материей, сделанная из кож отборных рабов, которых будут выставлять на продажу на мясных рынках темного города. Дракон Утак возвратился с океанического мира с даром, достойным Архонта, которому он отдал это, разоначальником Осколка ночи, который стимуляторщик изначально принес ему. Илулимну постоял какое-то время перед стендом, а затем откинул покров. Архонт Илулимну пристально посмотрел в пустоту, и пустота пристально посмотрела на него в ответ. Глава 5. Долина Хиннам. Что это за место? Вокруг них из маленьких погребальных костров поднимались столбы сладко пахнущего дыма. Хотя это не дым заставил задать вопрос Танга Туману, а то, что он увидел горящим в погребальных кострах, которые усеивали долину. «Кое-где, где нас не побеспокоят», — ответил Утак, ведя их вперед с железной цепью, все еще прикрепленной к его ошейнику. Но ужас от того, что он видел, снова вызвал вопрос у Капилана. «Что это за место?» — повторил тангатаману. Среди и рядом с пеплом дымящихся погребальных костров были останки того, что сжигалось у них. Руки, пальцы рук, пальцы ног, иногда целые конечности или части головы. Утак поднял палец к губам. «Позже», – прошептал он, – «когда мы будем в безопасности». Долина была пуста. Ничто не двигалось в ней, кроме дыма. Наверху, сквозь пахнущие медом испарения, светили двойные темные звезды города ужасной ночи. Тот город, к которому они переместились сначала сквозь паутину, а затем, в конце концов, из «Дома чуда. Зала тысячи колонн. Иона показал им путь из зала, когда открыл дверь в нем, указывая и произнося свое единственное слово снова и снова. Никто из них, ни мать мальчика, ни те Уранги, не могли видеть то, что видел Иона. Но все остальные двери были закрыты для них, а те, которые открывались, вели только назад в зал». Поэтому они прошли в дверь, чтобы обнаружить еще одну дверь, а затем еще одну и еще. Всегда двери, пока не показалось, что Ион увел их в свое навязчивое состояние – вселенную из дверей. Радость Иона от нахождения каждой двери не уменьшалась, но что касается остального отряда, волнение вскоре исчезло, чтобы смениться растущей тревогой, пока Тангатеману Ману не пришло в голову объявить остановку и спросить Раю, сможет ли она выяснить у своего сына, когда двери в конце концов приведут куда-нибудь. До того, как он смог сделать это, последняя дверь открылась в эту долину, и Тангата Ману понял, что они прибыли. Дверь, через которую они прошли, растворилась позади них, и когда капеллан спросил Утака, знает ли он, где они, Друхари улыбнулся. «Это хорошо», – прошептал он, пристально смотря в небо. «Очень хорошо. Никто не увидит нас в долине в дневное время, и у меня есть место недалеко отсюда». «Отведи нас туда», – сказал Тангата Ману. Кархародоны разошлись порядком боевого патрулирования и рая с Ионой, держащим ее руку, последовали под прикрытием Капилана. Утак недолго вел их вниз по долине, а затем ко входу в пещеру. Следуя за утаком, выполняя привычное визуальное и сенсорное сканирование во время непрерывного оценивания окружающей местности на предмет потенциальных точек засад и путей отхода поверхностными уровнями своего разума, Тангата Ману глубже осознал, что все вокруг них наполняло его глубочайшим отвращением, от почвы, которая, как подтвердил анализ, была в действительности останками неисчислимых трупов, до мертвого темного света двойных звезд, до далекой погребальной песни боли, которая бренчала постоянным подсознательным гулом за пределами нормального восприятия. Но Тангата Ману мог слышать крики, которые поддерживали это место. В своем разуме он отказался дать ему титул Горд. Друхари начал взбираться вверх по краю долины. Белая известковая грязь рассыпалась под его ногами и руками, пока он не добрался до одного из входов в пещеру, которые испещрялись клоны. «Сюда!» Но Тангата Ману остановил Друхари. «Проверь!» – приказал он брату Хеху, пока брат Фолау держал цепь на шее Друхари. Вы мне не доверяете? спросил Утак, улыбаясь. Улыбка показала его зубы. Вернувшись в комору, Друхари восстанавливал свои силу и высокомерие. Тангата Ману подал знак брату Фолу, легчайшим из движений пальцем, но достаточным, чтобы отдать приказ. Рывок едва не сломал шею друхари, но брат Фолу узнал, насколько сильно потянуть. Утак уставился вверх с красными глазами и свирепо на Тангату Ману. Капеллан уставился в ответ глазами темной пустоты, пока Утак не опустил взгляд. «Чисто!» Появился брат Хеху. Тангата Ману показал Друхари встать. Затем с братом Фолоу во главе и Утаком, идущим рядом с капиланом они вошли в холл. Туннель поворачивал и возвращался к себе, минуя другие входы в туннель, но медленно поднимаясь. Канделябры линовали стороны, вспыхивая при их приближении, а затем снова погаснув, когда они проходили. «Просто одно из маленьких удобств, которые мы считаем само собой разумеющимися здесь, в Каморре», — сказал Утак. Тангатаману посмотрел на Друхари, но до того, как он смог показать ему молчать, Утак продолжил. Вам в самом деле не надо быть настолько напряженными. Эти туннели настроены на мое присутствие. Если кто-нибудь еще попытается войти в них без моего разрешения, они сомкнутся на них всем весом горы. Тангата Ману положил палец на губы Друхари. Больше ни слова. Он прочел показания своего ауспекса. Все было так, как сказал Друхари. Они были одни в этих туннелях. Через полчаса марша они в конце концов прошли к двери, блокирующей путь. Казалось, что она была сделана из ничего большего, чем дерева. Но ауспекс Капилана показал, что она кипит подавленной энергией, такой, что, будучи высвобожденной, их всех выкинет из туннеля, как снаряды из пушки. Тангата Ману повернулся к Утаку. «Ты можешь открыть ее?» «Конечно». «Это моя дверь, доступ к моему хранилищу и моему здоровью, место, которое только мое и ничье больше. Никто не знает о нем». Капилан недоверчиво посмотрел на дракона. Тангатаману хорошо знал о подозрениях, которые правили среди высших эшелонов в Темном Городе. Он сомневался, что Утак мог бы сохранить такой секрет от своего Архонта. «Как мне известно, никто не знает о нем». «Определенно, никто не может войти, потому что дверь прикодирована к моей душе. Даже если мой двойник будет создан из моих генов, дверь не откроется, потому что его душа не будет моей». Тангата Ману показал Утаку выйти вперед. «Мне ее открыть?» – спросил Утак. Капеллан кивнул свое согласие. Итак, Утак прошел к двери и произнес слово «открытие» и отошел в сторону, чтобы кархародоны смогли увидеть пространство за ней». «Впечатлены?» Тангата Ману не ответил. Просканировав вход на наличие очевидных ловушек, он показал брату Хеху возглавить отряд. Они вошли в место, в практической последовательности прикрывая друг друга, пока входили. Затем, тотчас перемещаясь к укрытиям и ожидая следующего до тех пор, пока сигнал чисто не был передан Тангате Ману и Текахуранги. Тангата Ману показал Друхари войти, затем последовал за ним. Утак, ранее спросил, был ли он впечатлен. Вопреки себе, он был. Пространство было приблизительно таким же высоким, как Дом Чуда, хотя у него были стены, которые были ближе, установленные в сотнях ярдах от двери и создающие неровный круг назад к двери, в которую они вошли. На дальней стене была еще одна дверь, немного большая, чем первая. Но необходимое, как смог увидеть Тангата Ману, если настанет день, когда Утак захочет переместить оружие, которое было у него в хранилище. Летающие мотоциклы-грабители и яды, острые крылья, удары ворона и пустотные вороны, даже опустошитель и жнец. И это все было рядом с арсеналами осколочных винтовок и измельчителей, адских копий и мечей, темных ланцетов и нейротоксиновых ракет. Капеллан повернулся, чтобы посмотреть на Друхари, который пожал плечами. «Лучше быть готовым». «В самом деле». Тангата Ману подал знак братьям произвести полное обследование территории и затем кивком подозвал утака к себе. Когда Друхари не тотчас откликнулся, он был занят тем, что стирал пыль с одного из ядов, Тангата Ману притянул его, намотав цепь и бросив его на пол у своих ног. Утак обиженно посмотрел вверх, ощущая свою шею, где ошейник стер кожу с плоти. Но такими были силы регенерации Друхари, что Тангата Ману мог видеть, что свежие раны покрываются кожей, пока он смотрел. Утак посмотрел на кровь на своих пальцах, с благодарностью слезнул ее и сказал. «Стоило просто позвать». «Что это было за место? Долина с погребальными кострами». Утак поднялся на ноги, стряхивая пыль со своей одежды. «То место? Оно называется Долиной Хинном. А что?» Капеллан уставился на Друхари. «Ой, вы имеете в виду погребальные костры? Вы об этом спрашиваете?» Утак сделал паузу, ища подтверждение в выражении лица Кархарадона, а затем продолжил. «Это то место, где мы избавляемся от нежелательных». Тангата Ману моргнул. «Нежелательных?» Нежелательных, ненужных, больных, покалеченных, нездоровых. В темном городе много отбрусов, и не всем ковинам нужно то, что осталось от Манкея, когда он проработает в шахтах пару лет. Подумайте обо всех рабах, тех, кого победили на арене, даже некоторых тех, кто стал слишком старым. Мы должны как-то избавляться от них. Какую помощь вы можете получить от тех, кто уже полностью сломан? Тех, для кого здесь нет рынка, приводят сюда и избавляются от них. Погребальные костры поддерживают гигиену. Вы можете представить кровяных мух, которые бы в противном случае плодились тут? Серьезно, это милосердие. Кто бы хотел быть нежеланным на улицах каморы? Они бы стали мясом до того, как вы могли бы сказать «ужин». Даже в этом случае их приносят на костры только в ночное время. «Вот почему я знал, что мы были в безопасности днем. Я не знаю, как дверь узнала об этом, но долина Хиннам днем практически самое безопасное и самое тихое место в Каморе. Никто не ходит туда». Тангатаману Ману пристально посмотрел на Друхари. «Вы сжигаете своих старых?» «А что нам еще с ними делать? Молодых тоже, если они непригодны, но не ценных, ни не невинных. Они полезны. Ни от кого из них не избавляются здесь, хотя к концу они, вероятно, захотели бы этого». Друхари посмотрел на напряженное лицо Кархарадона. «Вы в самом деле расстроены, так ведь?» Тангата Ману пристально смотрел на Утака. Вена на его виске пульсировала. «А что вы делаете со своими нежелательными, со своими старыми и больными, и теми, слишком плохими, чтобы быть кому-нибудь полезными? Вы заботитесь о них? Вы присматриваете за ними?» «Мы не сжигаем их. Возможно, вы должны». Это была бы более чистая смерть, чем жизнь, с которой они остаются. К тому же, ваш Иона ушел бы по хорошей цене Ковину, если бы вы не заставили меня предложить его Архонту. Возможно, нам даже удастся осуществить обмен, который вы хотите. Мальчик, последний из родословной, которую Архонт поклялся истребить. Доставка его и позволит ему объявить клятву исполненной, хотя, если хотите знать мое мнение, Архонт устал выполнять эту клятву так же, как я устал выполнять ее для него. Но теперь, наконец-то, она может быть выполненной. В этом и есть ценность. Так как он пока что не раскрыл секрет стекла, я уверен, что Архонт пойдет на сделку. Должен сказать, я не понимаю, из-за чего вы так взволнованы. Тангата Ману ощутил привкус черной желчи в своем рту. Он судорожно сглотнул. Он ощутил глаза на себе и увидел, что библиарий смотрит на них. «Повелитель!» Капеллан посмотрел вниз. и Рая тянула его за локоть, пока Иона осматривал дверь со своим обычным очарованием. «Повелитель, что это значит? Вы же не собираетесь продать Иону, не не моего сына, повелитель!» Тангата Ману начал отвечать, но ни одно слово не вышло из его рта. Он отвернулся. Она была серва ордена. Как она смела задавать ему вопросы? Но Ирая поспешно отодвинулась в сторону, чтобы снова оказаться перед ним, смотря ему в лицо. Она потянула Иону за собой, чтобы Тангатиману пришлось посмотреть на него. «Повелитель, повелитель, пожалуйста, скажите, что это не так! Не Иону! Вы не можете быть настолько жестоким!» «Я... я думала, что ваша задача, данная вам императором, это защищать человечество от монстров пустоты, а не становиться монстрами самим». Тангата Ману безмолвно попытался снова отвернуться от нее, но Ирая последовала за ним вокруг, дергая его за руку, пытаясь заставить его смотреть на Иону, пытаясь получить ответ от Кархародона. «Повелитель, пожалуйста, повелитель, ответьте мне!» Разозленный почти до грани терпения ее настойчивостью и другим голосом, который он отказывался брать во внимание, Тангата Ману, Капилан Кархародонов, слуга пустотного отца, замер и посмотрел вниз на женщину и ее сына. Он посмотрел вниз и заговорил дрожащим от злости голосом, которое кипело внутри него, злости, которая ударила по его совести, но нашла выход в женщине, колющей его сердце. «Как ты можешь надоедать мне этим?» «Ты серф, и я дал тебе шанс послужить пустотному отцу через самопожертвование. Я бы сделал не меньше». «Это больше, чем заслуживает твое поведение. Ты не имеешь права даже говорить со мной без разрешения. Ты родила своего сына без разрешения. Ты и он живы сейчас, только с молчаливого согласия теневого лорда из-за моего заступничества. Я спас вас. Ты и он мои, чтобы делать то, что повелю я». «Будь благодарна, что он сослужит великую службу пустотному отцу. Это больше, чем ты заслуживаешь». Ирая подняла взгляд со слезами на глазах, но впервые она посмотрела на него без страха. «Делая это, он служит императору или он служит вам? Это не император потерял стекло, это были вы!» Тангата Ману поднял руку. Он даже не осознал, что делает это. Рая не вздрогнула, хотя она должна была отлично знать, что удар Крахарадона разрушит ее тело. Рука Тангаты Ману задрожала, захваченная между яростью и сожалением. Текахуранги схватил запястье Капилана, удерживая его. «Отойди», — сказал он Ирае. «Назад». Но женщина отказалась сдвинуться с места. «Нет, убейте меня сейчас, если хотите, но я не отдам Иону для этого». Тангата Ману напрягся против хватки Библиария, но Текахуранги, лучше сбалансированный, потянул его назад. «Оставь ее», — сказал он. «Оставь ее!» И Капеллан совладал с яростью и отступил. «Отпусти меня!» — сказал он. Напряжение ушло из его тела. Противоречивые эмоции, которые управляли гневом Тангаты Ману, ослабели. «Ты уверен?» — спросил Текахуранги. «Да», – Тангата Ману кивнул, «да, я уверен». Текахуранги отпустил его и отступил осторожно. Охота стояла с поднятыми и наведенными на него болтерами за то, что он поднял руку на Капилана, Но, тем не менее, остался достаточно близко, чтобы остановить Тангата Ману, если тот снова замахнется на женщину. ирея стояла в центре треугольника, образованного Капиланом, библиарием и Друхари. Она стояла среди большей опасности, чем когда-либо, но тем не менее она не казалась испуганной. Она сражалась за жизнь своего сына. Ирая посмотрела на библиария, затем снова на повелителя. Я раньше не понимала, почему вы хотели, чтобы мы пошли с вами в это место, повелитель. Я думала, может быть, что это было для того, чтобы защитить нас, потому что истина то, что мы живы только благодаря вашему заступничеству. И я думала, что если вы оставите нас позади, тогда приговор будет осуществлен надо мной и Ионой. Но никогда, ни во сне, ни наяву, я не думала, что вы приведете нас сюда, чтобы отдать Иону этим... Она указала на Утака этим существам. «Как вы могли? Как вы могли?» Ирая ждала, больше не говоря, переводя взгляд с одного гиганта на другого, а затем обратно. «Он умрет на службе пустотному отцу!» — проскрежетал Тангата Ману. Его голос смягчился. «Как и я». Но Ирая помотала головой. «Вы меня убьете? Тогда убейте меня и присматривайте за Ионой лично!» «Хотите продать его? Вам нужна я, чтобы заботиться о нем, чтобы поддерживать его здоровым, чтобы вы могли продать его!» До того, как Тангата Ману снова смог заговорить, Текахуранги поднял руку. «Может быть, другой способ?» Капеллан посмотрел на него. «Ты был против этого с самого начала, брат. С чего бы тебе помогать мне? Ты хотел бы исполнить приговор и увидеть меня мертвым?» Тебя это удовлетворит? Я бы хотел, чтобы этот мальчик был спасен, а пустотное стекло возвратилось на Никор. Я бы хотел иметь оружие против надвигающейся тьмы и победы в долгом отступлении. Я бы хотел, чтобы ты сохранил душу, которую намереваешься уничтожить, брат. Потому что я все еще твой старший. Я бы не хотел потерять тебя. Не таким образом». Тангата Ману опустил голову. «Что за способ ты имеешь в виду? Это...» Глава 6. Сообщение. Марок Крайт был грубо выдернут из объятий букета коктейлей из симуляторов такой силы, что они, вероятно, заставили бы труп резко подняться на ноги и спросить, что происходит. Марок, в свою очередь перекатился и упал с койки, лицом на не слишком чистый пол. «Ай!» На его языке было что-то, что он в самом деле не хотел опознавать. Он повернул голову и увидел сапоги, стоящие рядом с ним. Медленно он посмотрел вверх. Стоящим над ним с выражением бесконечного отвращения на лице был воин Кабала. По меткам на его одежде и оружии он был воином Кабала Пронзенной Розы. «Привет», – произнес Марек. Воин пнул его. «Поднимайся». Марек перевернулся на бок, затем сел. «Чего тебе надо?» Воин пнул его снова. «Я хочу, чтобы ты был на ногах, чтобы я смог вывести тебя из этого места!» Марек улыбнулся кривой, ленивой улыбкой воину. «Что-то хочешь? Это хорошо!» Воин пнул его снова, в этот раз порту. Марк снова улыбнулся. Кровь потекла с его губ вниз по подбородку. «Хорошо, я иду!» Воин повернулся и зашагал прочь сквозь ряды коек и лежащих фигур на них. Марек Крайт, пожимая плечами, поднялся на ноги и последовал за ним, останавливаясь, чтобы сплюнуть кровь. Когда Марек проверил свои зубы, для стимуляторщика он сохранил удивительное их количество, он подумал, что призыв от кабала пронземной розы может означать некоторую выгоду для него. Это могло быть как раз тем, что ему было нужно. Он знал, что его тело больше не вынесет неправильного обращения и общего отсутствия еды. Марек платил за стимуляторы, но воровал еду, когда вспоминал, что нужно поесть. Может быть, настал момент? Большая выгода, а затем обратно в руки золотой леди. Марек заметил койку, где умер Аркас, через ряд. Конечно, сама койка теперь была занята. Стимуляторщики, которые глубоко нырнули в притоне, висели на крюках на стене, смотря вниз прикрытыми блаженными взглядами. Марек увидел Аркоза и поприветствовал его перед тем, как последовать за воином за дверь. Как только Марек вышел из притона на оживленную улицу, воин схватил его за горло. «Тебя хотят видеть, стимуляторщик. Иди за мной и не потеряйся». Марек, борясь, чтобы вдохнуть, показал воину, чтобы тот отпустил его. Кабалит бросил его на землю. «Почему? Почему бы мне не следовать за таким вежливым, как ты?» – сказал Марек. Воин бросил пристальный взгляд на него, затем повернулся и начал проталкиваться сквозь толпу. Все еще ощупывая свое горло, Марок последовал за ним. Они прошли по широкой дороге, которая вела вниз из Верхней коморы, королевство соперничающих архонтов и их дворцов и крепостей, к Нижней Каморе, беспорядочному расползанию трущоб, туннелей, рабских загонов, притонов, борделей, забегаловок, птичьих базаров, стрелковых галерей, скульпторов плоти, мастерских и пыточных, которые находились под шпилями верховных лордов Темного Города». Не было неизвестным то, чтобы даже Архонт одного из великих кабалов посещал Нижнюю камору, хотя всегда инкогнито, чтобы испробовать удовольствие Нижнего города. Марок в свое время сыграл небольшую часть в посещении трущоб обитателем Верхней каморы, хотя и никогда таким высокопоставленным, как Архонт. Побежав, чтобы догнать воина, Марок схватил его за руку. Воин остановился, он посмотрел вниз на руку Марека на своей руке. Он поднял взгляд на Марка. Марок улыбнулся. Воин резким ударом отбросил его в сторону, и Марок упал в пенящуюся грязь дороги. «Не прикасайся ко мне!» Воин резко дышал. Его дыхание было большими прерывистыми движениями. Затем он повернулся и пошел дальше. Марок с трудом поднялся на ноги. По крайней мере, если это дело не превратится в выгоду, у него будут перспективы в одном из наиболее могущественных кабалов Темного Города. Он побежал за воином, вниз, в Нижнюю Комору. «Куда ты меня ведешь?» Марек следовал за воином в глубины Нижней Коморы, районы, которые он знал намного лучше, чем любой воин Кабала, но, тем не менее, они продолжали идти. По аллеям вдоль внезапных неожиданных пустошей, где полыхали костры, отправляющие вверх, столбы едкого дыма, которые игнорировали ветер, поднимающиеся прямо к небу, проходя сквозь порталы, очевидные, едва уловимые, как предполагал Марок, абсолютно необнаруживаемые, пока они не вышли в Тихую долину. Здесь тоже были костры. Но дым от них, он был сладким и тяжелым, и избыточным для легких. Марок знал этот сладкий дым. Это был аромат плоти, горящий. Странно, что горящая плоть может пахнуть так сладко. Это был не такой запах, как запах жарящегося стейка из Грокса, хотя прошло очень много времени с тех пор, как он ощущал запах жареного Грокса. У животных жареное мясо пахло дымом и древесным углем. А этот запах был сладким медом, как будто огонь выжигал последние крохи хорошего из них. Воин огляделся. Марек увидел, как его глаза были напряжены, пока он осматривал их окружение. Даже могущественный воин Кабала, казалось, мог быть встревоженным, придя сюда. Потому что Марек отлично знал, где они были. «Долина Хиннам». Воин кашлянул, когда заговорил. Сладкий дым застрял в его горле. «Это запах поджаривающейся плоти», — сказал Марк. На это воин вытащил свой клинок и поднял его к горлу Марка. Кончик, заточенный, чтобы разрезать молекулярные связи, пустил кровь из шеи стимуляторщика. Марек уставился над ножом на истекающее потом лицо воина. «До да тебя не доходит, так ведь? Все эти горящие трупы. Меня тоже это пугало первые несколько раз, когда я приходил сюда. Но поразительно то, что люди оставляют после себя, когда они сжигают тела. Здесь есть некоторые мои вещи». Воин уставился на Марка. «Ты мне отвратителен!» Марк захихикал. «Отвращение относительно в коморе! К тому же дракон не будет рад, если ты убьешь меня теперь, когда мы настолько близко!» Глаза воина расширились. «Проведи столько же времени здесь, как я, и ты начнешь замечать других посетителей, даже когда они пытаются не привлекать к себе внимания! К тому же я раньше имел дело с драконом!» «Тогда вперед!» «Веди!» Марк улыбнулся. «Туда!» и он стал забираться по склону долины Хинном к пещере, скрытой выступающим известняком. С пальцами белыми от известняка Марок подошел ко входу в пещеру и остановился, ожидая, чтобы воин догнал его. «Учитывая то, что мы были близкими друзьями за эти последние несколько часов, я в самом деле чувствую, что мы должны представиться друг другу». «Я знаю, кто ты», — сказал воин. «А я знаю, что ты», — сказал Марок. Но было бы неплохо также узнать твое имя. Витрик. Да? А твое клановое имя? Крайтер. Крайтер? Мы практически кузены. Как восхитительно. Вперед. Дракон ждет тебя. Я пойду первым. Он повел Марека вниз по туннелям и вверх по местам, где можно было только проползти. По выступам. И один раз через поток сточных вод, который Марек отметил в памяти, чтобы вернуться сюда позже. Здесь были некоторые интересные вещи. Среди сточных вод, как он увидел, включая различные отдельные части тел, на некоторых из которых, казалось, все еще были драгоценности. Но через какое-то время прогресс Витрака замедлился. Он остановился у перекрестка, смотря в одну сторону и затем в другую, перед тем, как нырнуть в один из проходов. Он начал бросать взгляды вокруг и назад. «Не потерялись, так ведь?» – спросил Марк. «Заткнись!» – прохрипел воин. Но это было правдой. Туннели в склонах долины Хинном извивались сквозь камень и порталы, иногда перемещаясь, когда земля перемещалась сквозь перемещающиеся измерения паутины. Даже отмеченный путь становился чем-то еще. А это был не отмеченный путь, знал Марок, но секретный путь к более секретному месту. «Здесь, сюда!» Облегчение было ощутимо в голосе Витрака. Он увидел путь, который знал, и теперь, осознавая, что опаздывает, он начал бежать к огромной двери, которая отмечала вход, Вскрытую крепость дракона Утака. Приблизившись к двери, Витрек остановился, чтобы проверить, что Марок был с ним. Затем попытался оставить свой знак на двери, но она открылась до того, как он даже положил руку на нее. Марок посмотрел мимо воина в тускло освещенное пространство. Он увидел там фигуру слабо освещенную и ожидающую, высокую и грозную с ореолом власти, который окружал знать верхней коморы. Витрек Крайтер вошел в крепость, и когда сделал это, рука более сильная и тяжело бронированная, чем Марок видел когда-нибудь раньше, схватила его за горло и, подняв его, пока воин метался, бросила его вниз одним движением, с треском сломав ему шею. Марок попытался сделать шаг назад. Он не смог. Что-то мешало ему. Он поднял взгляд вверх медленно и увидел лицо смерти со спиралями на нем, пристально смотрящие вниз на него глазами более черными, чем черные солнца темного города. Ты доставишь сообщение Архунту и в сад розы, сказал дракону так стимуляторщику, сидящему привязанным к колонне крепости. Ты знаешь, куда идти, поэтому я понял, что нужно призвать тебя. Ты донесешь это сообщение, и, конечно же, никто не будет слушать тебя, потому что ты стимуляторщик. Но ты напомнишь им, что ты хорошо служил Архонту в прошлом, и что ты желаешь послужить ему снова. Ты, конечно же, не замерешься настолько высоко, чтобы поговорить с Архонтом лично, но ты будешь говорить с еще одним из его драконов, весьма вероятно, с Амниром Лекрером». Ты скажешь ему, что здесь есть организация, которая желает вступить в контакт с Архонтом для взаимной выгоды, но из-за того факта, где находится их явная лояльность, они не могут вступить в контакт напрямую. Поэтому они работают через торговца по имени Бейлс Сваннит, который послал тебя в качестве своего первого совершенно одноразового посланца к Архонту. Ты скажешь дракону, что у этой организации есть присутствие в пустоте и что у нее есть доступ ко многим секретам пустоты, секретам, которыми они желают торговать. В качестве обеспечения своих слов и серьезности своей цели они предлагают Архонту Дар, достойный его могущества, жертвенное подношение для исполнения его очень давно данной клятвы, полностью истребить проклятую родословную, которую он поклялся стереть с лица галактики». В ответ они просят всего лишь пустяк, кусок черного стекла, который есть в коллекции Архонта. Ты донесешь это сообщение до дракона, до самого Архонта, если дракон приведет тебя в его тронный зал и скажешь дракону, что организация, от имени которой ты говоришь, желающая остаться анонимной, передаст дар представителям Архонта в долине Хинном на закате солнца. Утак посмотрел вниз на окровавленное лицо стимуляторщика, и его нос сморщился от отвращения. Марок еще больше погрузился в распад с тех пор, как он видел его в последний раз. «Выполни эту задачу, и у тебя будут букеты, которые будут радовать тебя десятилетия». Дракон указал на ящик, стоящий поблизости с открытой крышкой. Он был набит стимуляторами высочайшего качества, какого Марок никогда раньше не видел. Он смог ощутить, как его тело наклоняется к ящику, даже несмотря на веревки, сдерживающие его. «Это все для тебя, если ты сделаешь то, о чем мы просим». Дракон сделал паузу, как будто размышляя о том, что ему сказать дальше, а затем сказал. «У тебя есть какие-нибудь вопросы?» Конечно же, был один вопрос, который был выше всех остальных для Марика. «Все это? Все стимуляторы? Для меня?» Посмотрев вверх на дракона, Марек увидел нечто, что могло показаться невозможным. Отвращение на его лице в самом деле стало более сильным. «Кто еще захотел бы это?» «Кто еще?» Марек рассмеялся. Черная полусвернувшаяся кровь вылетела из его рта. Такие отличные стимуляторы. Половина нижней коморы будет пытаться украсть их у меня, а другая половина будет слишком не в себе, чтобы заметить это. Мне будет нужна защита. Купи защиту тем, что получишь. Утак вот посмотрел вниз на стимуляторщика. Есть еще какие-нибудь вопросы? Да, сказал Марк. Что насчет них? Он дернул головой в сторону ожидающих безмолвных, одетых в серую броню гигантов. «Мне сказать что-нибудь о них!» «Нет, ты не выдохнешь ни слова о них, ты понял?» «Нет, если хочешь оплаты!» «Конечно, я понял!» Марек облизал губы. «Вы, вы не можете дать мне продегустировать перед тем, как я уйду? Только чуть-чуть, чтобы я был в форме!» «Нет». «Конечно, нет, хотя спросить стоило!» Он посмотрел вниз на веревки, привязывающие его к колонне. «Значит, вы собираетесь отпустить меня?» «Повтори мне, что ты должен сделать». Пойти к пронзенной розе, поговорить с драконом, попытаться встретиться с Архонтом, если возможно. Сказать им, что торговец хочет торговать от лица другой группы, которая желает оставаться непознанной. В качестве гаранта торговец хочет преподнести Архонту дар, жертвенное подношение для исполнения его клятвы. В ответ группа хочет какое-то черное стекло из пустоты. Чтобы забрать дар у торговца, и им будет необходимо прийти в долину Хинном завтра на закате. «Это все?» Утак отвернулся. Один из серых гигантов вышел вперед, и Марок, бросив взгляд вверх в черные глаза его шлема, почувствовал, как его внутренности превратились в лед. Это было так, словно холод за гранью звезд сжал его внутренности. Серый гигант наклонился и разрезал веревки, которые удерживали Марека, и поставил стимуляторщика на ноги. «Когда я получу свои стимуляторы?» – крикнул Марек дракону. «Когда ты успешно выполнишь то, что тебе сказали сделать» сказал Утак, не оборачиваясь. «Я так понимаю, у вас на самом деле нет того, что хочет Архон, чтобы исполнить свою клятву?» «Ах, у нас есть!» Утак повернулся направо и указал. Марок увидел там одного из серых гигантов, стоящих над женщиной с высоким юношей, стоящим рядом с ней, безучастно смотрящим в пространство. На женщине был ошейник. Сейв соединялась с перчаткой серого гиганта. «Ух, да!» Так будет намного проще. Я не умею врать! Марок оскалился. Просто покажите мне, как выбраться отсюда, и я приведу их к долину Хиннам тогда, когда вам нужно. Утак вот указал: Он покажет себе дорогу. Один из серых гигантов с черными и холодными глазами стоял у другой двери крепости. Я в самом деле могу идти! Я определенно не хочу, чтобы ты оставался. Марок, не совсем в состоянии поверить, что он все еще жив, прошел к двери и ожидающему гиганту. Он бросил взгляд назад, махнул, сказал «Пока!» и исчез с Кархарадоном, последовавшим за ним. Утак подождал, пока стимуляторщик не уйдет за пределы слышимости. Недалеко от двери был портал, который вел к переулкам Нижнего Города, где Марек быстро сориентируется. Когда он понял, что стимуляторщик ушел, Утак повернулся к безмолвному наблюдающему Кархарадону. «Он предаст нас!» Даже если он попытается молчать, Архонт сломает такое существо, как он за минуты, обратив на него взгляд. «Не вините меня, я попытался предупредить вас». Но Тангата Ману не ответил. Кархарадоны ждали в тишине. Глава 7. Дотянуться до пустоты. «Я расскажу вам все, все, хватит, пожалуйста, прекратите, пожалуйста!» «Животное готово говорить, мой Архонт». Мучитель, один из лучших на службе Илулимну, лимну отошел от своего подопечного. Архонт Илулимну, лимну который рассматривал узоры от падения цветов ярканда на зеркальные поверхности прудов водного сада, медленно вышел из подавленного состояния и направился через зал аудиенции туда, где Мучитель ждал его». Находя искусство мучителей неискусным, и Лимну обычно предпочитал изгонять практикующих его на нижние уровни дворцового комплекса, куда-нибудь под архивы, склады и скотобойни. Тем не менее, в данном случае, увидев существо, которое дракон Самнир Лекрир прислал к нему, Архонт вызвал мучителя в зал аудиенций. Тому не потребовалось много времени, чтобы заставить существо запеть». И теперь в том, что оно пело, явно было кое-что, несмотря на явную фальшивость бедняги, что стоило услышать. Зал аудиенций с терновым троном в центре был внутренним садом, совпадающим с садом розы снаружи, но в саду были цветы, которые расцветали так же часто из плоти, как и из растений. А лесное хозяйство было засажено под леском из тел, все еще живых, на фаунистических клумбах. Идя по залу, архонт Илулимно остановился, чтобы оценить флоральную скульптуру – топиарий, тщательно детализированный, чтобы отпраздновать один из его триумфов – разъяснение разумного объяснения за преступным сговором 13 архонтов нижних рангов и их последующее введение в тайны трансплантации, применяемой к животным субъектам. В то время вспомнил Илулимну, он был особенно горд тем, каким уместным было каждое наказание, и самым подчеркнутым из всех было наказание Архонта Уголина, который, помещенный в озеро льда, вечно вгрызался в мозги Архонта Рагиери. Предатель поглощал предателя. Илулимну изложил их наказание в стихе на малоизвестном языке и в малопонятной форме, подходящей к теме. Результат был идеальным, признавался он сам себе даже сейчас, хотя вкус к музыке слов медленно покинул его вместе с жизненными вкусами. Смотря на живописный объект, он начал бормотать строки, в которых он обессмертил их наказание. Но до того, как он закончил произносить куплет, он позволил словам превратиться в тишину. Строки были идеальными, такими же, как и тогда, когда он впервые сочинил их вдохновленный недавно обретенными знаниями об археолингвистике и рекуррентных шаблонах в поэтическом ритме. Но сейчас, снова произнося их, он почувствовал, что они были пылью между его зубов, землей и шумом земли, лишенные музыки которой, знал он, он наполнил их. Мир становился серым. И понимал, что другие архонты возвысятся, плетя заговоры и планируя, создавая альянсы и ища способы подкупить его подчиненных обещаниями власти – Он все это видел раньше, и будет видеть все это снова и снова и снова, до тех пор, пока внимание в конце концов не ослабнет из-за усталости от всепоглощающей скуки, и он не позволит одному из этих заговоров дойти до реализации. Затем кинжал попадет в цель, и успешный претендент займет терновый трон, все время не знающий, что он стал царствовать только потому, что Илулимну больше не смог заставить себя побеждать своих соперников. Архонт Илулимну вспомнил, как он лично не зверг Архонта Уликомемну. Он вспомнил выражение огромного облегчения на лице Уликомемну, когда убил его после того, как длительное отравление достаточно его ослабило, чтобы внезапный удар был успешным. В то время и в последующей жизни он интерпретировал тот последний взгляд и конвульсивную хватку его руки умирающим Архонтом как тщетную попытку потащить своего убийцу в яму вместе с собой. Но теперь он отлично знал, что его предшественник пытался сказать, когда жизнь превратилась в смерть в его венах. Он пытался поблагодарить его. Он осознал Илулимну тоже поблагодарит узурпатора, который в конце концов отберет терновый трон у него. Но узурпатор не оценит его благодарность, пока тоже не захочет освободить Терновый трон. Иногда Илулимну задумывался, как Верховный Повелитель может находить энергию и желание, чтобы цепляться за власть после стольких тысячелетий во главе. Он подозревал, что в итоге это было тщеславием. А Сдурбаэль никогда не признает, что кто-нибудь может быть лучше него в борьбе за власть, поэтому даже уставший под тяжестью веков, Он все еще должен заставлять себя сражаться и побеждать, когда какой-нибудь соперник поднимается против него. Но тщеславие было одной из радостей, которая давно стала плоской и серой. Сейчас уже ничего не осталось. Даже высокого признания гротеска перед ним. Стимуляторщик был натянут на клавесин. Мучитель, стоящий рядом со своим подопечным, опустился, когда приблизился илулимну. В свою очередь, стимуляторщик был не способен двинуть даже веком из-за натяжения, до которого мучитель натянул инструмент. «Мой Архонт?» Мучитель еще ниже опустился и распластался на земле рядом с клавесином. Но до того, как Иллу Лимну смог бы разрешить ему подняться, стимуляторщик сделал нечто, чего ни мучитель, ни Архонт не ожидали. Он заговорил. «Я бы тоже поклонился, но, как вы можете видеть, я слегка привязан в данный момент». Мучитель, опасаясь неминуемого умерщвления самого себя, выбил нестроенную ноту на клавишной панели, вытянув из стимуляторщика высочайшие ноты визжащей боли. «Мои глубочайшие извинения, мой архонт», запинаясь, произнес мучитель сквозь звуки. Но Илулину поднял руку. «Соль, плоская ля, си бемоль. Хроматическая композиция — это убежище мучителя, не имеющего таланта». «Сыграй им в лидийском ладе». Да, мой Орхонт. Мучитель начал играть на пытаемом, выжимая ноты и последовательные аккорды в рекомендованном лидийском ладу из стимуляторщика с высокими воплями и низкими хрипами, отмечающими пятиоктавный диапазон исполнения. Но для Илулимну совершенно искусным в композиции и исполнении, импровизация мучителя была как поощрением, так и испытанием. В итоге раздражение от пропущенной модуляции заставило Архонта подать знак мучителю, отойти в сторону. Пытаясь скрыть свой ужас, мучитель уступил клавиатуру Архонту, который замер на некоторое мгновение, последний цельный аккорд все еще резонировал в идеальной акустике зала аудиенций, а затем Илулимну начал играть. Начав с резкого фа. Он развил поверхностную тему начатую мучителем, выжимая глубины отчаяния и высоты агонии из стимуляторщика, который никто из присутствующих никогда бы не поверил. такой жалкий субъект может произвести. Но Архонт услышал в неожиданном отклике марка емкость для боли, которая могла породить великую музыку, поэтому он создал ее. В итоге Илулимну довел музыку до завершения. Публика с закрытыми глазами вздохнула, когда последняя нота стихла перед тем, как начать аплодировать. Архонт не шевельнулся, чтобы признать аплодисменты. Здесь не было ни одного слушателя, кто бы смог по-настоящему оценить то, что он создал. «То, как вы намекнули на фригийский лад перед тем, как перейти к Дарийскому, это было хорошо». Илулимну посмотрел на инструмент. Стимуляторщик кашлянул кровью. «В самом деле, хорошо!» «Ты это слышал?» спросил Архонт. Стимуляторщик снова кашлянул, но Архонт осознал, что кашель был попыткой рассмеяться. «Слышал это? Я создавал это! Серьезно, не мог не слышать это!» Свита и Лулимну, находящиеся на уважительном расстоянии, вздохнула от ужаса. Но, услышав ответ стимуляторщика, Архонт улыбнулся. Впервые за десятилетие Архонт Илулимну улыбнулся. «В самом деле, как ты не мог? Я всегда подозревал, что инструмент в одиночку может оценить музыку так же, как и ее сочинитель. И теперь ты подтвердил это. За это я дам тебе дар быстрой и безболезненной смерти». Архонт начал вставать. Но стимуляторщик помешал ему. «До того, как я получу ваш замечательный дар, Архонт, я бы хотел дать один вам». От Свиты и Лулину послышались новые вздохи ужаса и высокотональные смешки осмеивания. Но сам Архон замер и посмотрел с обновленным интересом на туго натянутое лицо стимуляторщика. Крючки оттягивали его щеки, чтобы по его зубам могли более чисто стучать плекторы клавесина, чтобы вызывать костяные ноты, которыми был известен инструмент. «Что ты можешь дать мне?» «Ин-Информация!» Архонт Илулимну ждал уравновешенно. Стимуляторщик пристально смотрел на него. Он на самом деле не мог делать больше ничего, потому что его веки были закреплены открытыми. Вы, вы хотите, чтобы я говорил? Илулимну наклонил голову в великодушном подтверждении вопроса. Они. они расставляют ловушку для вас. Дракон утак! Я знаю, что это он. Я продавал ему букет раньше. С ним гиганты, мангхеи, серые, черные глаза. Они сказали мне привезти вас или дракона в долину Хиннам на закате сегодня, где они будут торговать мальчиком, который вам нужен, чтобы завершить вашу клятву, уничтожить родословную...» Стимуляторщик начал задыхаться, затем выблевал кровавую пену изо рта. Архонт Илулимну поднял руку. Достаточно. Утак вернулся в компании новых союзников. Мы определенно поприветствуем их. Архонт подал знак своей свите. Освободить его. Он отведет моих воинов к логову дракона. Он повернулся, чтобы уйти, затем замер. О, да, и провяжите мучителя. Я сыграю свой маршкос. Это подойдет ему. Марок Крайт. Стимуляторщик с отсроченным смертным приговором вел безмолвную роту воинов Кабала сквозь сладкие столбы дыма долины Хиннам к скрытому входу в пещеру логового Дракона. Несмотря на восстановительные силы тела Друхари, тело Марыка отзывалось болью в каждой кости, сухожилии, нерве и мускуле. Быть сыгранным на клавесине было просвещением как в поверхностных, так и в наиболее глубоких пределах боли. Тем не менее, те, кого он вел в долину Хинном, казались равнодушными к его мучениям, подгоняя стимуляторщика идти быстрее, когда он замедлялся. В конце концов, Марек предложил, чтобы они просто понесли его, если хотят двигаться более быстро, потому что его ноги, все еще восстанавливающиеся от предоставления басовых нот, едва были в состоянии поддерживать его, не то чтобы спешить куда-то поэтому воин которому было приказано присматривать за стимуляторщиком погрузил его на опустошитель проталкивающийся к началу толпы архон должно быть сам и хочешь чтобы дракон умер сказал марок когда ветер темного города богатый неприятным запахом парфюма страха и крови хлестнул его по лицу так много воинов только для него Воин, пилотирующий опустошитель, даже не удостоил стимуляторщиков взглядом в ответ. Но Мароку не нужно было подтверждения, потому что он мог видеть своими собственными глазами. Поток грабителей и опустошителей несся по воздушным трассам над темным городом к темной долине. «Кстати, меня зовут Марок Крайт. Если ты когда-нибудь захочешь по-настоящему испробовать темную, окутывающую ночь, найди меня. Я могу достать тебе наилучшие вещества». В этот раз воин посмотрел на него с отвращением. «Не разговаривай со мной снова, или я заставлю тебя пожелать, чтобы ты никогда не рождался». На угрозу Марек рассмеялся прерывистым нервным смехом, который превратился в пронизанный крапинками крови судорожной кашель. Ты, ты, «Ты серьезно думаешь, что что-нибудь, что ты можешь сделать со мной, будет хуже, чем быть натянутым на клавесин и быть сыгранным архонтом?» И стимуляторщик кашлянул в лицо воину, забрызгав его броню кровью. Другая эмоция вспыхнула на лице воина перед тем, как он снова вернулся к пилотированию опустошителем. Этой эмоцией был страх. Марок видел это раньше на лицах и во внешних видах Друхари, которым он предлагал золотую тьму, проход к глубочайшему, самому запретному из всех удовольствий «Темного города». Потому что это было таким удовольствием, которое требовало твою душу, отказавшись от всей чести, достоинства, положения, власти и амбиций. В глазах всех остальных стимуляторщик был тварью, презираемой и отвергаемой. Но у стимуляторщиков был секрет. Секрет, который все, кто отвергал их, боялись узнать. Покой Букета. Абсолютную радость золотой тьмы. Ее безмятежность. Это был единственный соблазн в городе, где любой соблазн был приветствуемым, которого все боялись. Марик знал, что воин Кабала, пилотирующий опустошитель, с ярко выраженной невозмутимой концентрацией, задумался в глубочайшем месте своего разума о том, что заставило стимуляторщика бросить все остальное. Он раздумывал, стоило ли оно того. «Да, знаешь ли», – сказал Марик, – «это абсолютно стоит того». Опустошитель резко дернулся в сторону, внезапно повернувшись на 90 градусов, и Марок отчаянно вцепился в поручень, чтобы не слететь с него. Воин, пристально смотрящий вперед, также резко повернул судно назад. «Намек понят!» Марок посмотрел вниз на нечеткое пятно внизу. Они летели над полем ножей, бритвенной травой, которая выдавалась из одной из обширных зон пустыни, которая была результатом последнего разобщения. Было трудно сказать, была ли трава живой, или она была какой-то формой быстрорастущего кристалла. Она качалась на ветру, но любое существо, которое входило в нее, нарезалось на слои более чисто, чем гомункул, нарезает раба для вивисекции. У марыка не было никакого желания быть нарезанным на ланте и кубики, Не тогда, когда самый большой из запасов стимуляторов, какой он когда-либо видел раньше, ждал его на другом конце поездки. Воин никак не отреагировал на то, что он услышал то, что сказал Марк, но поездка стала более стабильной. Теперь только ее скорость могла сдвинуть его с места. Поэтому Марк устроился поудобнее, чтобы насладиться поездкой. Прошло очень много времени с тех пор, как он ехал на опустошителей к битве. В том, что это будет битва, он не сомневался. Те манкеи, может быть, и манкеи, но он видел, как один в одиночку избавился от Витрека Крайтера. Могут потребоваться все воины, которых Архонт послал, чтобы избавиться от всех них. Затем, когда битва закончится, он завладеет стимуляторами, извинится и уйдет. Но как их безопасно доставить домой? Может быть, ему придется спрятать их где-нибудь в долине, а затем возвращаться еще несколько дней и недель, чтобы перетащить их? Размышляя над этой восхитительной головоломкой, Марек провел оставшуюся часть путешествия к долине Хиннам, выйдя из своей мечтательности только тогда, когда опустошитель остановился. Они прибыли. Или, скорее, увидел Марек, они прибыли к линии хребта, который отделял долину от территории Кабала Пронзенной Розы. Отсюда дальше они пойдут пешком. Марек замер, смотря вниз на долину Хинном. Он раньше не осознавал, насколько серьезно кабал пронзенной розы воспринял его новости. Долина и ее окрестности кишели воинами. Под защитой хребта эскадрилья острых крыльев патрулировала на внешних границах долины, но готовая преследовать любого, кто попытается вылететь из долины Хинном, в то время как рой опустошителей жужжал, как ищущие кровяные мухи над склонами. Пешие воины Кабала занимали позиции вдоль хребта, пока остальные охраняли скрытые и невидимые порталы, которые предоставляли доступ в долины. «Все это из-за меня», Марок повернулся к воину. «Должно быть, здесь почти плавина Кабала». «С тобой это никак не связано», сказал воин и дернул рукой, чтобы Марок следовал за ним. Стимуляторщик пошел к командиру судна. Было нечасто, чтобы Марека ждал дракон. Поэтому он всецело насладился смесью нетерпения и отвращения, которые омрачали продвижение дракона вверх по эшелонам пронзенной розы. «Дракон Самнер Леклер, я полагаю!» Дракон искоса посмотрел на Марека Крайта. «Да, откуда ты знаешь?» «Ваш друг сказал мне ожидать вас! Вот так!» Дракон улыбнулся. «Это дружба, которую я желаю возобновить!» «Покажи нам путь, малыш, это будет радостная встреча». Таким образом, Марек Крайт повел небольшую армию Кабала Пронзенной Розы в туннеле Долины Хинном. Подкрепления ждали снаружи туннеля, а другие отряды пробирались внутрь через другие системы туннелей, которые, согласно инструментам, которые использовал сам Нир Лекарер, вели к логову Утака. Дракон следовал за авангардом, в котором Марек показывал путь отряду воинов, опытных в обезоруживании ловушек. Здесь, конечно же, было множество ловушек, но они эффективно разобрались с ними, использовав менее половины рабов, которых привели с собой для этой цели. В конце концов, они пришли ко входу в логово дракона. Обнаружив логово, Самнир Лекрир отвел своих воинов назад. Марек Крайт, уже бесполезный, был проигнорирован и позабыт. Марок не то чтобы возражал, таким образом он будет в стороне от битвы, когда она начнется». Он все еще был достаточно близко, чтобы слышать разговоры между драконом савнером Лекрером и остальными его воинами. Узнав, что отряды, которые были посланы к точке рандеву, доложили, что она была пуста, в то время как остальные, которые приближались с других направлений, теперь все были на позициях. Конечно же, они все прибыли раньше предполагаемой встречи, был полдень не закат. Драконы и его союзники Манкеи будут ждать в тайном логове до того, как тускнеющий свет не позволит им выйти на открытое пространство. Сжавшись в углублении с языком, густо покрытым пылью от ее выкапывания, Марек Крайт прислушивался к произносимым шепотам, приготовлениям и приказам. Казалось, что планом будет атаковать одновременно через каждый вход, как через несколько туннелей, проделанных в субстрате темными копьями. Любое сопротивление будет подавлено шквалом огневой мощи и скорости. Для Марока это звучало хорошим планом, особенно потому, что не предполагалось, что он будет в него вовлечен. Но затем, внезапно, Марок был выдернут из маленького углубления воином Кабала, который привез его в долину Хинном. Воин улыбнулся ему. «Не хочу, чтобы ты пропустил веселье», — сказал он, схватив руку Марока и подтолкнув его вперед. «Знаешь ли, это на самом деле не мой сорт вещей», — сказал Марик. «Я скорее любовник, чем боец». Но воин не слушал. Изысканное предвкушение смерти посылало волны дрожи по его телу. Только климактерическое высвобождение битвы могло израсходовать накапливающееся напряжение. Марик мог видеть это во всех ожидающих воинах. Стимуляторщик вздохнул. «По крайней мере, дай мне оружие», — сказал он. Воин бросил на него взгляд. Его зубы были заточены до бритвенной остроты. Такие как ты, недостойны оружия. Марок оскалился в ответ. Тогда я воспользуюсь своими зубами. Пришел сигнал, атака через 10 секунд. Марок отчитывал их ударами своего сердца: 5, 4, 3, 2, 1. Темные копья расплавили двери логового дракона. Воины кабала Пронзенной Розы последовали за ними, прорываясь сквозь зияющие бреши и тотчас поворачивает, чтобы найти пространство, куда можно переместиться до того, как защитники смогут восстановиться от шока. Рядом с Мараком воин, внезапно переставший обращать внимание на присутствие стимуляторщика, присоединился к атаке, стремительно рванув в логово. Но инстинкты, которые сохраняли жизнь Мараку намного дольше, чем большинству на его месте, пришли в действие. Пока воины неслись мимо него, без какой-нибудь осознанной мысли со своей стороны, Марик попятился назад. Его ноги понесли его назад, назад, к ближайшему укрытию, которое он мог найти. Забравшись в дыру, Марик вжался в нее. Не думая, он сжался почти как шар. Его израненное тело могло позволить. И плотно прижал руки к ушам и глазам. Ловушка, которая была расставлена в логове дракона, ловушка, которую Марок почувствовал, отправила души всех Друхари, застигнутых ее вспышкой, визжащими в объятия той, кто жаждет. Духовный взрыв вытянул жизненные искры из атакующих, превратив их в марионеток из плоти с обрезанными нитями, падающих на пол. Даже внутри своего укрытия Марок мог ощутить шок от их ужаса, пока они понимали, что ожидало их. Проклятие для проклятых. Страх Марика медленно превратился в осторожную надежду. Затем пришло облегчение. Затем пришел громкий, веселый, всеобъемлющий смех. Смех жизни, смех триумфа, смех освобождения. С медленно рассеивающимся душевным шоком он мог оставить свое убежище, забрать столько стимуляторов, сколько мог унести и уйти отсюда до того, как кто-нибудь даже осознает, что он выжил. Победа, победа, победа! Затем... Марек почувствовал, больше чем услышал, глубоко в своих легких и костях и крови грохот цепочки тщательно размещенных взрывных зарядов, которые оставили Кархарадоны, вмонтированных в склон долины Хинном. И холм рухнул вниз в пустоту в своем центре, погребая под собой визжащего стимуляторщика и трупы половины воинов Кабала Пронзенной Розы с высосанными душами. Глава восьмая. Сад Розы. Дворец пронзенной розы находился подобно прекрасному зазубренному хрустальному цветку в центре сада розы. Тангата Ману, который повидал много чего за гранью воображения и некоторые вещи, которые были удивительными, не поверил бы в то, что такое здание могло существовать, если бы он не смотрел на него своими глазами, дополненными показаниями ауспикса, которые подтверждали, что это не было иллюзией. Дворец был розой из черного хрусталя, поднимающийся из центра сада на стебле, который казался тонким, как камыш, но на высоте в половину мили должно быть был таким же широким, как маку или даже никор. От стебля, наклоненного под углом над садом, отходили листья и стебли, на которых находились малые залы дворца, аудитории, малые галереи, помещения для внешнего круга кабала. Но вырастающая из стебля была сама роза, идеальная со множеством лепестков. Ее поверхности также богато блестели, как самый прекрасный цветок. Но стангатаман и дернулся. Он даже пах. Дворец благоухал. Он перевел свое внимание от дворца к его вооружению. С их выгодной точки, скрытой позади одной из неровностей рельефа, который составлял огромный амфитеатр, в котором находился Сад Розы, могли наблюдать за видимыми охранными устройствами и часовыми, полуразумными плотоядными растениями, усеянными самыми прекрасными цветками, которые можно найти в галактике, и оборудованными огневыми позициями, осколочных пушек и башен темных копий, которые защищали дворец». Несмотря на то, что очень многие погибли в долине Хинном, цитадель Кабала Пронзенной Розы была все еще надежно защищена. Тангата Ману посмотрел на Текахуранги рядом с собой. Библиарий, увидев брошенный взгляд капилана, подал знак о своей готовности. Они были под клятвой, неся тишину пустоты в сердце битвы. Но план, который он разработал с Библиарием, призывал к изменению в обычном уставе боя его ордена, который обычно требовал незамедлительного сближения с врагами, чтобы они были подавлены и уничтожены посредством чистой агрессии. Здесь целью миссии было возвращение пустотного стекла. Это имело приоритет над уничтожением врага. Цель была в извлечении пустотного стекла из дворца посредством скрытности. Такая тактика говорила против всех их инстинктов, как воинов, как космических десантников и, самое главное, как Кархародонов, охотников пустоты, хищников глубины. Тем не менее, иногда даже высший хищник должен воспользоваться скрытностью и уйти в тишине, поймав свою добычу. Именно это они надеялись сделать здесь. Тангата Ману посмотрел на Друхари. Для предотвращения маниакальной болтовни Утака и для убеждения в том, что он не сможет подать предупреждение своему кабалу, ему вставили кляп. По правде, тишина была благословенным облегчением. Тангата Ману осознал, насколько разговоры существа трепали ему душу. Он сделал духовную заметку исследовать это осознание. В качестве сына пустотного отца и капилана безмолвных собратьев, Тангата Ману понимал, что на него не должна настолько влиять пустая болтовня самовлюбленного и мимолетного мира – А Друхари из-за всех их достижений были самовлюбленными, даже слишком. Но поток болтовни Утака нарушил глубокую тишину его души. Он надеялся, что это было ничем больше, чем рябью на озере, которая исчезнет с опусканием камня в глубины. Но даже так Тангатаману чувствовал, что потребуется экзамен, когда появится возможность. Как только они окажутся внутри дворца, он собирался вынуть кляп из Друхари его помощь в направлении их к пустотному стеклу будет неоценимой. И принятие этого было рассчитанным риском. В то время как обнажение Утака пустоте изначально сломало его, теперь, когда он вернулся в темный город, его дух восстанавливался. От страдания, наполняющего землю, по которой они шли, и от воздуха, которым они дышали, Друхари восстанавливал силы. Его кожа лишилась своей нездоровой бледности и теперь блестела мерцающим серебром, который придавал ему его неземную красоту. Каждое его движение говорило об его обновленной силе. Такая сила слишком легко могла бы превратиться в предательство, если у так полагал, что он сможет пережить попытку поэтому перед тем, как отправиться на эту последнюю стадию своего плана, Капеллан отвел Утака в сторону и, несмотря на свое отвращение от необходимости разговаривать с Ксеносом, объяснил Друхари личные преимущества, которые возникнут перед ним, если он будет сотрудничать с ними так же, как и последствия предательства. Осколочная граната, которая была помещена рядом с позвоночником Ксеноса, все еще была на месте, и у Тангаты Ману все еще был детонатор. В качестве преимуществ Тангата Ману указал, что даже если Архонт лично выживет, потеря престижа оставит Илулину уязвимым к неспровержению, и пока соперники дракона будут вести экспедицию к пещере, тогда Утак будет в лучшем положении, чтобы сместить Архонта. Дракон оставался невозмутимым во время разъяснения Капилана, но Тангата Ману, чувствительный к едва уловимым физическим проявлениям, отметил, что пульс на виске Друхари, видимый его улучшенному зрению, сначала ускорился перед тем, как углубление дыхательного цикла сказало ему, что Друхари сознательно действовал, чтобы контролировать свое сердцебиение. Существо было взволновано перспективой и со своими серебряными глазами вычисляло шансы. Тангата Ману поднял руку. Детонатор был присоединен проводами к его биодатчикам. «Если я умру, граната взорвется. Если я потеряю эту руку, граната взорвется. Если ты проведешь нас к пустотному стеклу, ты выживешь». Больше он ничего не сказал. Друхари впервые промолчал. Он едва ли кивнул, И из-за этого, больше чем из-за чего бы то еще, Тангата Ману поверил, что Утак будет выполнять свою часть сделки. Он отведет их к пустотному стеклу, а затем к порталу из Дворца Пронзенной Розы. Смотря на Утака, Тангата Ману подумал, что, скорее всего, пройдет какое-то время до того, как у него появится время для экзамена. Когда наступит время, ему придется решить, было ли обоснованным убить врага, который честно выполнил свою часть сделки. Но у Капилана не было намерения позволить друхари, который был частью их совещаний, жить. Он подозревал, что Ксенас понимает это. Предательство всегда было характерной чертой его вида, так с чего бы ему не ожидать этого от врагов. Но оба продолжат дело с фантазиями, пока не наступит время для честности. Тангата Ман узнал, что нет ничего более честного, чем смерть. Оставив Друхари с кляпом, Капилан пошел, чтобы проверить готовность охоты. Хотя все они были опытными пустотными братьями, ни у кого не было настолько многолетнего опыта, какой был у него. Поэтому Капилан по очереди подошел к каждому туда, где они затаились в укрытии и проверил их снаряжение, их оружие и, в конце концов, что самое важное, их духовную готовность, произнося летанию пустоты с каждым из них на их языке знаков и жестов. Брат Фоллоу был первым, за ним по очереди шли братья Хеху, Иху и Мату. Капеллан выстукивал имена на перчатке и болтере и клинке, и брат отвечал знаками. «Пустотный отец, вступись за нас! Повелитель тишины, вступись за нас! Источник всего, вступись за нас! Позабытый, вступись за нас! Странствующие древние, вступите за нас!» Завершив летанию пустоты, Капилан посмотрел на Ирайю с Ионой. Он все еще не был уверен в том, что делать с ними. Очевидным вариантом для них было оставаться в точке отступления, но нечто, какая-то интуиция или предчувствие не оставляло его насчет того, что им еще предстоит сыграть свою роль в успехе или провале охоты. Капеллан пристально посмотрел на Иону. Мальчик, юноша на самом деле, но для Капилана он казался мальчиком во всем, кроме размера, сидел рядом со своей матерью и тихо покачивался вперед-назад, бормоча свою однословную летанию удовольствия и открытия. Он был спокоен во время их перехода сквозь тихие границы темного города, но постоянно бормотал свое комфортное слово. Звук был достаточно тихим, чтобы капеллан позволял этому продолжаться. Ирая, чувствуя взгляд капеллана, подняла взгляд и увидела его. На мгновение она встретилась с его темным взглядом перед тем, как снова опустить глаза. Тангата Ману увидел, как она держит руку Ионы, изучает ее со всей заботой матери на новорожденном. Она, осознал он, запечатлевала в памяти прикосновение Ионы, ощущение и запах от него. Это было действием того, кто боялся, что скоро может потерять своего сына. Это было правдой. Даже если они переживут миссию и в целости возвратятся на Мако, Приговор не сможет быть отложен на неопределенное время после завершения миссии. Устав не допускал ни исключений, ни жалости. Продукты несанкционированных появлений на свет должны быть обнажены пустоте вместе с матерью. Смотрящему на нее, наклонивший голову над рукой своего сына, Тангати Ману внезапно пришел в голову вопрос, который он не думал задавать. Подойдя к Ирае, капеллан встал над ней. Иона никак не показал, что присутствие Кархарадона является для него беспокойством или угрозой, но Тангата Ману смог увидеть, что мускулы на шее Ираи напряглись под его взором. В конце концов, она посмотрела вверх. «Повелитель?» «Как тебя не обнаружили, когда ты рожала Иону?» «Я... Я не произвела ни звука, повелитель». Воспоминание о давно уничтоженном мире пришло на ум Тангате Ману. Ребенок, слушающий крики и вопли своей матери, которому сказали, потому что он был уже достаточно большим, чтобы знать об этом, что она так кричала, чтобы принести новую жизнь в мир. Тангата Ману слышал множество криков за долгие годы своей жизни, но не один похожий на крики своей матери. Она была храброй и стойкой женщиной. — Ты родила в тишине? — Мне пришлось повелить. Я прикусила полоску кожи. Тангата Ману пристально смотрел вниз на женщину, серого ордена, забранного с руин Монтероса. Он кивнул и отвернулся. Ирае оставалось достаточно мало времени, чтобы провести его со своим сыном. Взятие их во дворец подвергнет их только еще большей опасности. Вероятно, он должен позволить им остаться здесь, в точке отступления, вместе с библиарием. «Позволь им пойти». Тангата Ману повернулся и увидел Текахуранги. Тот указывал на Ираю с Ионой. «Они — часть этого». Это решило вопрос для Тангаты Ману. «Иона открыл дверь для охоты. Охота пройдет в нее». Сейчас капеллан говорил с библиарием. «Ты останешься здесь с Ираей и Ионой и будешь охранять нашу точку отступления. Охота...» завершит охоту. Братья пристально посмотрели друг другу в глаза, тьмой в тьму, пустотой в пустоту. Посох Библиария замерцал зеленым огнем. Вокруг них охота стояла настороженная, напряженная и готовая к действиям, ожидающая конфронтации. Затем Друхари кашлянул. Он снова кашлянул, указывая на свой кляп. Судя по цвету, который появился у него, и по резким движениям его грудной клетки, Тангата Ману осознал, что Утак задыхается. Отказавшись от конфронтации, он показал брату Фолоу убрать кляп. Утак, когда кляп был убран, посмотрел на Капилана и Библиария. «Дверь откроется очень скоро», — сказал он. «Она не будет оставаться открытой очень долго. Разве вы не хотите пройти в нее?» Тангата Ману бросил взгляд на библиарию. После кратчайшего из колебаний Библиарий кивнул свое согласие. Дверь, которую так предложил им, открывалась только при определенных строгих условиях, из-за времени и пространства, из-за ритма и календаря, из-за падения света и извивов паутины. Утак был лучше осведомлен об этих тонких вариациях, и он использовал их для получения доступа к частям Дворца Пронзенной Розы, которые были скрыты для всех, кроме Архонта. В то время, как некоторые из них, как он объяснил, были, вероятно, запасными выходами для Архонта, другие определенно были неизвестны ему, потому что они зависели от слияния обстоятельств и времени, которых никто не мог предсказать. Вы могли только почувствовать их». И только величайший поэт, как указал Утак, мог быть достаточно осведомлен об этих, несомненно, тонких вариациях, чтобы открывать двери, которые в противном случае были скрыты. Одна такая дверь была на этом гребне, с которого открывался вид на дворец, и Утак предложил провести их в нее. «Когда дверь откроется, ты проведешь нас в нее», сказал Тангата Ману. «И с другой стороны двери...» Мы уничтожим наших врагов и возвратим то, что наше. «Что насчет моих врагов?» Спросил Утак. «Пока они наши враги, они умрут». Друхари улыбнулся. Так улыбнуться мог только Друхари, потому что для Друхари все остальные расы галактики были просто добычей. Только их собственная раса могла по-настоящему быть врагом. «Туда», — сказал Утак, и он указал в сторону маленькой лощины на стороне склона, отмеченной полуразрушенными останками заброшенного святилища. Тангата Ману, увидя это, был удивлен, потому что друхари относились к своему собственному пантеону с презрением, как к существам ниже себя. Но затем он увидел, что боги, к которым когда-то взывали там, принадлежали к одним из множества ксеносов, которые обнаружили себя нежелательными жителями темного города». Поспешное и грубо сделанное святилище, созданное рабами, вызывало к спасению от судьбы, намного худшее, чем любой ад, который их культы могли представить. Но идолы упали, алтарь осыпался, боги не ответили на мольбы своих верующих, и святилище было заброшено, как и те, кто построил его. Были изрублены вечной душемолки каморры. Разве не наилучшее место для двери? Тангатаману оценил остроумие, которое скрыло одну дверь в таком месте, потому что Друхари проигнорирует святилище богам, на которых смотрели свысока. Сейчас Утак, стоящий среди упавших статуй и перед разрушенным алтарем, поднимал руки в загадочных знаках, пел фрагменты текстов на забытых языках и рисовал странные знаки в пыли. Он остановился, многозначительно смотря за алтарь. Но дверь не открылась. Друхари подождал еще немного. Затем, осмотрительно не оглядываясь назад на ожидающих кархарадонов, он снова воспроизвел последовательность, остановившись на протяжном стихающем шипящем звуке. Но с, -с» растворилось в фоновом шипении темного города, которое было звуком отдаленной агонии, который дрейфовал над коморой от его высоких шпилей до темных глубин. В этот раз Утак не смог ничего поделать с собой – он бросил взгляд назад на смотрящую, ожидающую публику. «Я... я...» – начал он. Он затих. Черные пустотные глаза пристально смотрели на него. «Дайте мне попытаться снова. Этот тип дверей очень сложный, и ошибка даже в одном небольшом элементе помешает ее открыванию». Тангата Ману, кратчайшим из кивков, дал свое подтверждение. Уже он начинал прогонять альтернативные планы действий в своем разуме, от полного прекращения миссии до внедрения во дворец более прямым способом, пройдя через сад, который он осматривал с наблюдательной точки. Но шансы на то, чтобы пройти туда незамеченными, знал он, были небольшими, поэтому он уже вычислял шансы на штурм с эффектом неожиданности с их стороны и с отсутствием большой части оборонительных сил, когда Иона засмеялся. Тангата Ману посмотрел на него. Был ли такой смех, слышим здесь, за все тысячелетия существования темного города, пока он разрастался как рак в мембране, которая отделяла реальность от нереальности? Он был таким, словно вся Каморра, не его обитатели, но его материальная и феноменальная сущность, сущность, которая плавала на поверхности других реальностей, как нефть на воде, наклонился к источнику этого булькающего радостного смеха. Иона смотрел на что-то, что только он мог видеть. «Дверь!» – радостно произнес Иона. Хотя мальчик не указывал на то, что видел, Тангата Ману осознал, что он начинает чувствовать то, что Иона мог видеть. Быстрый взгляд на библиаре, на друхари, на охоту показал, что они тоже теперь видели то, что видел Иона. Это была в самом деле дверь. «Ах, значит, вот ты где!» – сказал Утак. «Просто потребовалось немного больше времени, чем я ожидал». И быстро подойдя к двери, Друхари открыл ее. Но капеллан посмотрел на Иону и понял, что именно мальчик нашел дверь, как нашел путь в зал Тысячи Колонн. Быстрый взгляд на Текахуранги показал, что Библиарий тоже это понял и значение этого. Хотя Библиарий не обнаружил никаких признаков того, что Иона был латентным псайкером, если они преуспеют в миссии и сбегут из темного города, тогда черные корабли захотят изучить юношу. Чистая смерть была бы предпочтительней. Пока остальная часть охоты готовилась войти в дверь, Тангата Ману еще немного смотрел на Иону, все еще смеющегося. Мальчик завел их так далеко. Капеллан решил, что он дарует Ионе и его матери все возможное милосердие, вместо того, чтобы отправить их на черные корабли. Друхари обернулся. «Чего вы ждете? Она не будет открыта вечно!» Тангата Ману подал знак охоте выдвигаться, и затем посмотрел на те кукуранги. Он указал на Иону и он помещал их под заботу Библиария. Те показал свое подтверждение. От Библиария не было больше никаких возражений. Иона доказал свою ценность для миссии. Если Тангата Ману преуспеет в возвращении пустотного стекла, способность Ионы видеть двери, которые другие не могут, может стать неоценимой в их попытках сбежать из темного города. Тангата Ману подошел к двери. Воздух перед ней мерцал. Он раздул ноздри, вдохнул, но не смог засечь никакого намека на запах озона портала в Друхари. Должно быть, Дверь открылась другим способом, а не с помощью метода, который применил Ксенос. Он снова бросил взгляд на Иону. Хотя Тека Хуранги утверждал, что на нем не было пятна варпа, его способность находить двери, которые больше никто не мог видеть, обрушила бы галактику на его голову. Подняв Болтер, с Крозиусом в другой руке, Тангата Ману вошел в портал. Глава 9. Интерлюдия во тьме. Архонт Илулимну нуждал. Он ждал во тьме, во тьме настолько абсолютной, что он плавал, присутствие было отворвано от физического воплощения. Он был мыслью, он был памятью, он был воображением, он был искусством в его чистейшей форме, он был темнотой, он был пустотой. Но даже тогда, когда он думал об этом, он понимал, что это не была истинная пустота, которая порождала звезды и поканчивала с ними, но личная пустота, которая висела под иллюзией мысли, памяти и воображения. На каком-то уровне, возможно, эта личная пустота встречала пустоту, но он не мог найти ее. Больше ничего от пустоты не было, от самого отсутствия, кроме Архонта Друхари. Даже его мысли были острыми, его воображение зазубренным, а его память простиралась до выплеска собственных желаний в Боге, который убил богов. Делай, что хочешь. Это когда-то был живой закон Каморры. Так и должно было быть по-прежнему, если бы не строгие правила Аздурбаэля Векта. То, чего он желал, теперь было всем законом. «Темный город был обуздан», – задумался Илулибну, связанный ограничениями из махинаций и амбиций своего верховного повелителя. Настало время сломать шестеренки. Это, осознал он, предоставит ему тип отвлечения, которого он очень давно желал. Архонт открыл глаза. И когда его глаза открылись, мир, темный город, вернулся. Он ждал. Сидя на терновом троне, он ждал. Он отправил своих воинов. Он отправил их в ловушку, которая ожидала их, отлично понимая, что мало кто, если вообще кто-нибудь, вернется. Но в игре было часто необходимо пожертвовать несколькими фигурами, чтобы ввести в игру врага. Архонт Лулим нуждал. Игра была в действии. Приз рядом. Он закрыл глаза и попытался найти пустоту под своими мыслями и воспоминаниями под самым своим естеством. Глава 10. Воспоминания о морском мире. Давным-давно. Те не привык дежурить, пока остальные выполняли основную часть миссии. После того, как охота прошла в дверь, оставив его с Ираей и Ионы охранять точку выхода, он выкопал окопы прямо под краем небольшой лощины, где они ждали, создав огневые точки для прикрытия любого направления. После этого не осталось ничего, кроме как расположиться и ждать. Ожидание не было легким в темном городе. Свет его двойных темных звезд падал так, как будто нечто медленно ползло по коже, какое-то кусачее насекомое или червяк, ищущее точку входа в тело. По крайней мере, Библиарий был защищен своей броней, и ментальные и духовные тренировки его призвания давали ему возможность опознавать, оценивать и отбрасывать в сторону тревогу от их черного света. Но это было сложнее для Ираи и намного сложнее для Ионы. На открытом пространстве мальчик начал царапать свою кожу внезапными бешеными импульсами. Сначала Ирая позволяла ему царапать, но затем Уранги указал. Красные отметины, пробивающиеся сквозь кожу до крови под ней, формировались под безумными пальцами ионы. Ирая схватила его запястье и держала их, говоря с ним, пока приступ не прошел. Уже несколько кровавых мух жужжали в лощине. Текухуранги, слыша одну из них слева, резко выбросил руку, поймал и раздавил ее. Но из-за того, что царапины ионы кровоточили, прилетят другие». Библиарий указал на боковую сторону лощины «Отведи Иону в тень». Ирая, сначала не поняв, тем не менее, уговорила сопротивляющегося Иону пойти с собой к другой стороне лощины. Там черные солнца блокировались склоном над ними, и безумный позыв Ионы царапать себя медленно ослаб. Тем не менее, несмотря на то, что они были вне света, от звука коморры спасения не было. Ожидательная тишина была наполнена шелестом темного города, эхом бесконечной агонии. Время от времени какая-то агония, более внезапная и пронзительная, и более близкая, чем другие, повышалась до тонкого вопля, но фоновый шум города был низким стоном постоянной боли. Звук пронзал иону. Он сидел на корточках, покачиваясь взад-вперед на пятках, прижав руки к ушам, как будто он мог отогнать звук от своего черепа. Ирая, говорящая с ним, держала его, пыталась успокоить своего сына, но ее слова и присутствие не пробивались сквозь звуковой покров, который окутал его. Его покачивание становилось все более быстрым и неравномерным. Личное заклинание, бормочущее им, его однословный словарный запас – Звучало все громче и громче, пока он пытался заглушить город. Библиарий пошел к ним, оставаясь ниже линии холма, чтобы его не смогли засечь никакие сканеры или глаза со дворца. «Разве ты не можешь заставить его молчать?» – прошептал Текакуранги Ираи. «Я пытаюсь!» – беспомощно начала Ирая, но затем ее слова затихли. Безумное покачивание Ионы слегка уменьшилось, и с внезапным озарением... Она обернулась к библиарию. «Это был ваш голос», — сказала Ирая. «Ваш голос его успокоил. Вы можете что-нибудь сказать?» Текахуранги, уже уходящий к другой обзорной точке, остановился. Он обернулся к ней, затем начал снова медленно идти вверх. Иона начал неистово покачиваться. «Дверь, дверь, дверь!» — монотонно забормотал он. «Пожалуйста», — произнесла Ирая. «Просто попробуйте. Я не могу успокоить его». Тека остановился. Если они не смогут остановить шум от Ионы, он выдаст их позицию. Он посмотрел назад на Ираю. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» Ирая указала на Иону. От звука голоса библиария бормотание Иона стало тише, а покачивание менее безумным. «Видите, даже это успокоило его. Пожалуйста, поговорите с ним!» «Что мне говорить тому, кто не может ответить?» «Тогда, пожалуйста, возможно, вы можете поговорить со мной. Он будет слушать нас. Этого будет достаточно, чтобы успокоить его». Библиарий посмотрел на женщину, серва Ордена, находящуюся под смертным приговором за рождение сына, которого она держала. «О чем мы будем говорить, серв? Знай, что я не буду говорить о правильном приговоре, вынесенном тебе». Ирая сделала паузу, как будто неуверенная, и затем снова заговорила. «Я все еще хочу знать, почему вы ненавидите своего брата?» Лицо библиария напряглось от вопроса. «Я уже говорил тебе, ты говоришь о том, о чем понятия не имеешь, не таким, как ты, знать это». «Но вы говорите, разве вы не видите, как это успокаивает Иону? К тому же мы скоро умрем, я это знаю». «Какой вред в том, чтобы рассказать мне, если это заставляет Иону молчать?» Текахуранги пристально смотрел на нее какое-то время. От их безмолвия он воткнул свои костяшки в уши, и его покачивание стало более безумным. «Очень хорошо. Если мой голос — это то, что служит, тогда он должен служить. Но сначала я должен занять позицию, на которой я могу как говорить» так и нести вахту. Поэтому Текахуранги поднялся еще немного по склону, туда, где осколок кристалла ломал линию хребта. За ним, разрывающим горизонт, он мог смотреть вниз на Дворцовую долину. На позиции Библиарий начал говорить, несмотря на тех, с кем он говорил. «Наш мир был океаном, с островами, широко разбросанными на нем». И наш народ тоже был рассеян там, затерянный на нем во времени, за гранью памяти, когда, как говорят наши сказки, боги сражались в небесах, и мы, спасавшиеся бегством, упали на мир из воды». Наш народ сделал корабли из деревьев, которые росли на островах, и отправился в долгие путешествия для открытий, учась различать признаки далеких островов по движению течений, движению облаков и по другим знакам. Но там, в глубине, были монстры, и многие такие путешествия потерпели неудачу, когда монстры поднялись из глубин. И, поняв то, что мы пришли и захватили землю, монстры начали приплывать к рифам и заползать на пляжи. Мы стали народом под осадой, сражающимся с монстрами». Только те, кто преуспевал в убийстве созданий, выживал и процветал. Мы были морским народом, и боевым народом, и военным народом. А затем с неба спустились боги, серые боги, одетые в броню, которые рассказали нам об императоре, которому служили. И они пригласили нас служить императору в его битве против монстров еще более великих и более ужасных, чем те, с которыми мы сталкивались на нашем морском мире. Мы были пульщины Совет моря собрался на островах и решил, что самый старший сын из каждой семьи должен отправиться на службу императору в его битве среди моря звезд. Когда он достигнет надлежащего возраста, в то время как самые юные сыновья должны оставаться на нашем мире, чтобы мы могли продолжать одерживать победу над монстрами, которые осадили нас. Мы были рассеянным народом, разбросанным на огромном море. Если бы мы не пришли на зов серых богов, они бы никогда не нашли нас». Вот так все и происходило поколениями. Самый старший сын отправлялся с честью и празднованием от клана и народа служить императору, в то время как младший оставался, чтобы защитить свою семью и острова. Так должно было быть с моим братом и мной. Мы были близнецами, но я старше. Я дожил до своего подходящего возраста. «Я победил монстра, но мой брат постоянно изводил мою мать, говоря, что так как мы были близнецами, нам обоим должно быть позволено отправиться служить императору». «Он говорил, что были и еще другие дети». Другие сыновья более молоды, чем мы, которые присмотрят за ней, если он тоже уйдет, потому что наш отец погиб, затащенный в глубины, и мы поддерживали наши корабли перед лицом монстров. Пришло время, когда я отправился на небесные корабли и ушел, чтобы служить императору, оставив своего брата позади. Или я так думал? потому что, когда корабль устремился в небо, я узнал, что мой брат отправился со мной к звездам. Он убедил нашу мать позволить ему уйти, говоря, что наши братья присмотрят за ней. Она никогда не могла сказать ему «нет». Я бы развернул корабль назад, если бы мог, но возврата назад не было. Обучение было долгим, и память о нем горька. Но из-за того, что мы добровольно пошли на службу, орден оставил мою память о моем детстве среди морского народа. К тому же мы были морским народом, пришедшим служить в океан звезд. И потому что мы были морским народом, свободными воинами императора, когда мы стали полными пустотными братьями нашего ордена. Нас отправили назад к нашему морскому народу, чтобы набрать новых рекрутов. Возвратившись на свой мир, летя на шатле вниз к островам, мой брат и я жаждали узнать о нашей матери и братьях. Мы узнали, и новости были горькими. Вскоре после того, как мой брат ушел, монстры поднялись из глубин. Наши братья... Все еще слишком юные пали перед ним. Монстры стащили нашу мать и наших сестер с кораблей, забрав их в темноту. Я бы убил своего брата в тот день, но собратья сдержали меня. Другие страдают и погибают, чтобы мой брат смог получить славу. Это было так с нашей семьей. «Это было так среди наших собратьев». Текахуранги оторвался от своего караула и посмотрел на Ираю. «Ты спросила меня, почему я ненавижу своего брата?» «Вот почему». Ирая не ответила словами, а указала на своего ребенка, чтобы Текахуранги смог увидеть. Иона спокойно спал. Библиарий снова повернулся ко дворцу. «Его брат был там» где-то. История, горькая в своем рассказе, снова сказала ему в его сердце, что он не знал, хочет ли он, чтобы Тангата Ману выбрался оттуда живым. Глава 11 Дворец Пронзенной Розы. Тангата Ману посмотрел туда, куда указывал Утак. Во дворце Пронзенной Розы обычно говорливый Друхари учился ценности звуковой дисциплины кархарадонов. Дверь открылась на глубочайших уровнях дворца, намного ниже сада, но тем не менее выше погребов и пыточных залов его глубоких корней, где они становились туннелями и лабораториями Ковина, который выбирал субъектов из побежденных врагов Кабала и, в свою очередь, работал своей магией плоти над ранеными и мертвыми пронзенной Розы. Подобно живому существу, дворец вырос за тысячелетия своего существования, потому что очень большое множество комнат и уровней больше не использовались, но все еще существовали. Рудиментарные останки какой-то позабытой функции, придатки и миндалины в обсидиане и черном янтаре, забытые корни, поддерживающие огромный цветок, поднимающийся к небу коморры. Дверь привела их в такое место – в зал, где пыль веков лежала непотревоженной. Даже призраки забыли, что этот зал существовал. Тангата Ману показал брату Фолу позволить Утаку осмотреться, держа его на железной цепи, чтобы он мог получить некоторое представление о том, где они были. Капелан с чувствами, повышенными до боевого уровня, увидел легчайшее расширение ноздрей Друхари, пока тот исследовал воздух. Тангата Ману делал то же самое – легчайший запах крови, формальдегида и горький привкус химикатов, который в концентрациях, больших чем одна миллионная, был бы смертельным. Настороженный, каким мог быть только готовый к бою космический десантник, Тангатаману отметил, что Утак нашел запахи знакомыми по легкому расслаблению мускулов вокруг его глаз и рта. «Ты знаешь, где мы?» Утак повернулся к капилану с широкими ноздрями и обнаженными зубами. Здесь, в крепости своего кабала, он возвращался к дикой красоте, жестокой и смертоносной, которую он показывал на палубе к удовольствию императора, когда Тангата Ману впервые увидел его. Капилан знал, что Ксенос натягивает свои цепи, физические, ментальные и духовные, которыми они связали его. Малейшая ошибка, и он повернется против них. Ксенос отвел губы назад, за ними заточенные зубы влажно блестели. «Да, я знаю, где мы. В корнях дворца, но не в его главном корне». «Как далеко?» «По расстоянию недалеко. По времени это зависит от того, насколько много своих воинов Архонт отправил за нами в долину Хинном». Капеллан подал знак брату Хеху открыть единственную дверь, ведущую из зала, пока остальная часть охоты занимала свои позиции, чтобы последовать за ним. У двери брат Хеху сделал паузу, просматривая данные Ауспикса на предмет ловушек, сигнальных проводов и жизненных признаков на другой стороне. Как только брат Хеху подал знак, что все чисто, Тангата Ману показал ему в ответ открыть дверь и войти в нее, за которым последует остальная охота опытным и отрепетированным порядком. Брат Хеху прошел в дверь первым, сразу направившись влево, с остальными кархарадонами позади себя. Как всегда, они шли в тишине, отдавая приказы жестами и знаками. Как только путь был свободен, брат Фоллоу толкнул Утака в дверь и подвел его к Тангате Ману. «Уда». Утак ранее объяснил, что нельзя ожидать, что он поймет знаковый код Кархародонов. Если они хотят спросить что-нибудь у него, им придется использовать слова. Но в ответ Утак указал. Проход простирался до темноты в обоих направлениях, но Утак указывал туда, куда надо, согласуясь с инстинктивным чувством направления Капилана. Они пойдут к центральному стеблю дворца. Перед отправлением на миссию, пока Ксенос был все еще сломанным существом на борту Мако, Капеллан с Библиарием допросили Утака насчет детальной информации, касающейся структуры Дворца Пронзенной Розы. Это знание Тангата Ману поместил глубоко в своем разуме, и теперь он быстро ориентировался в планах, которые он построил в своей глубокой памяти. Центральный стебель был, согласно Утаку, местом сокровищницы Кабала, где пустотное стекло могло содержаться в безопасности. Пока что дракон вел их правильно. Тангата Ману подал знак брату Хеху занять передовую позицию, и охота последовала за ним в подземной темноте. Но они были братьями пустоты. Они не боялись темноты. Охота продвигалась с осторожностью, непрерывно сканируя окружение на предмет движения или звука. Несмотря на свои размеры и броню, кархародоны перемещались в абсолютной тишине. Приблизившись к перекрестку, брат Хеху просканировал, что все чисто. Затем Тангата Ману подозвал Друхари. «Куда?» Утак понюхал воздух. «Туда», — сказал он, — «я могу чуять цветы». Проход становился светлее, пока они шли. Несколько дверей, которые открывались в него, были закрыты. Вместо того, чтобы пытаться проверять и зачищать, охота набрала скорость, следуя по изгибам и поворотам. С братом Иху в риергарде, с братом Хеху в авангарде, с утаком, подгоняемым братом Фолу в центре группы. Продвигаясь, Тангата Ману сравнивал их позицию со своей ментальной схемой Дворца Пронзенной Розы. Используя показания Ауспикса, чтобы фиксировать их текущее положение против точки выхода и заданной точки отхода, где Тегахуранги находился на страже вместе с Ионой и Ираей, он мог понять, где они были на его трехмерной ментальной схеме дворца. Они все еще были в корнях, но пробирались к центральному корню, который закреплял и соединял стебель с огромной раскидистой розой верхнего дворца. В Розе находилось большинство важных частей дворца – личные апартаменты Архонта, Зал Аудиенций, Терновый Трон и Гарем. Но главный арсенал занимал большую часть стебля, а сокровищница, согласно Утаку, была в начале центрального корня, там, где он соединялся со стеблем, защищенная всем, что находилось над и вокруг нее оборудованными огневыми позициями осколочных орудий и темных копий, переплетающимися лозами и ядовитыми ловчими растениями, комбинациями из орудий биологических, физических и химических, которые были особенностью кабала пронзенной розы. Но, подобно бактериям, они прошли сквозь твердые внешние защиты тела и были свободны в его кровеносной системе. С утаком, ведущим их по тихим, наименее посещаемым путям, охота быстро пробиралась по обширной и разветвленной корневой системе дворца. Три раза они натыкались на Друхари, когда неожиданно открывалась дверь или посланец заворачивал за угол. Каждый раз брат Хеху во главе или брат Их в варьергарде быстро разбирались с Ксеносом, до того, как могла быть поднята тревога. Тела быстро убирались с глаз долой в один из многих туннелей и коридоров, которые отходили от прохода. Дворец, по крайней мере на этих уровнях, был тише, чем Тангата Ману ожидал. Казалось, что Архонт отправил намного больше воинов в долину Хинном, чем он надеялся. Пока они приближались к главному корню и поднимались ближе к поверхности, Тангата Ману отмечал запах розы. От легчайшего намека он становился сильнее – Розовые нотки наполняли его обонятельные центры до такой степени, что ему приходилось игнорировать их мощность, чтобы он мог все еще замечать другие запахи. Концентрацию горького мускуса, который говорил о присутствии Друхари, или различные запахи послена и морозника, которые предупреждали о ядовитых ловушках. Брат Хеху подал знак остановиться. Несмотря на свою массивность, Кархарадоны растворились в укрытиях в проходе так, что случайный взгляд, скорее всего, не пал бы на них. Брат Хеху подал знак Тангате Ману подойти к передовой позиции. Тихо подойдя туда, где стоял Хеху, в укрытии позади обычного изображения пытки в фигурной стрижке садового дерева, Тангата Ману выглянул, затем повернулся, чтобы подать знак брату Фоллоу подвести Утака и позволить ему посмотреть. Капеллан держал под прицелом своего болтера Ксеноса, пока тот медленно крался к краю зрелища из плоти и цветов. Утак отступил назад в укрытие. Показав жестом Тангати Ману подойти к себе, Друхари прошептал. «Мы у пересечения, но вам пройти пересечение незавеченными невозможно. Там везде глаза». «Где?» – спросил Капеллан. Утак указал. Тангатаману подстроил систему своего зрения, увеличивая масштаб и сканируя покрытой роскошной резьбой перекресток. Настолько, насколько он мог видеть, там не было ни охраны, ни точек ауспиксов. Но затем деталь, которую он сначала отбросил как неважную, оказалась в центре внимания. Филигранный орнамент, который находился на балюстрадах, которые изгибались над пересечением, был высоко детализированным, гравированный бесчисленными глазами. Он увидел, что глаза двигались, некоторые осматривали, другие вращались, дико и безумно, некоторые были неподвижны и пристально смотрели. Пересечение находилось под наблюдением тысячи глаз, и осознание того, что глаза не были резными, но живыми – Также сказала ему, что губы, которые линовались стены, не были нарисованными, а тоже живыми, готовыми закричать, завопить и запеть предупреждение, если кто-нибудь, кто не принадлежит Кабалу, пройдет. «Есть ли какой-нибудь другой путь?» – спросил Тангата Ману. «Есть, но он долгий». Капеллан кивнул. Он пристально смотрел вперед, но внутри он искал тишины пустоты. Тишина ускользала от него. Его разум не мог успокоиться. С чувством разочарования он повернулся к Друхари. — Сколько еще до того, что мы ищем? После пересечения — путь кающегося, который ведет ко входу в сокровищницу, где корень соединяется со стеблем дворца. Двери в сокровищницу — охраняемую, но не запертую. Выход — из дальней двери — сокровищницы. Там поверхностный корень. На его конце портал, который выведет нас в сад розы. Оттуда вы сможете пробить себе путь назад к двери. «Почему не тот путь, к которым мы пришли?» «Вы видели его. Он узкий, извивающийся, легко блокируемый и еще более легкий для засады. Если только Архонт не отправил всех своих воинов туда, где наше присутствие ожидает их, мы не сбежим этим путем. А я не верю, что Архонт Илулинну дурак до такой степени, что он удалит всех своих воинов от себя». Тангата Ману кивнул. Он тоже не верил в это. Он снова осмотрел путь впереди время для сокрытия прошло. Наступило время монстрам подняться из глубины. Глава 12. Из глубин. Во время обучения, за долгие, болезненные, усердные годы своего становления профессиональным братом Кархарадон Астра, Тангата Ману часто смотрел на давших обед братьев. Он смотрел на них во время их боевой тренировки, он наблюдал за ними, когда они готовили свое оружие, благословляя и окуривая его благовониями. И потом, больше всего, когда ему было позволено следовать за ними в бой в качестве стрелковой поддержки, он наблюдал за братьями и задумывался, что у них на уме, пока они не несут смерть и разрушение порченным врагам пустотного отца. Теперь он знал, Он понял это, когда лично отправился в бой, одетый в серую броню своего ордена, вооруженный болтером и клинком, и все еще не с одним символом победы, внедренным в его плоть. В разумах собратьев не было ничего, когда они сражались. Только пустота. Чистая пустота за гранью звезд. Из их бесконечных часов медитации Из дней и недель, проведенных под куполом, выходящим на нее, из тишины вдоха и смерти выдоха, братья притягивали пустоту в свои разумы, сердца и души, чтобы она могла обитать там. Это была пустота, которая продвигалась к пересечению и наблюдающим глазам и ртам, открывающимся, чтобы повизжать предупреждение. Это была пустота, которая действовала, не раздумывая бросающие катящиеся осколочные гранаты по полу туда, где пути пересекались, установленные на подрыв при столкновении. Это была пустота, чистое действие которой нацелилось на воинов-кабала, стоящих на страже у пересечения, когда те рванули со сверхъестественной скоростью в направлении Кархародонов, которые сами приближались со скоростью, практически совпадающей со скоростью Друхари. И это была пустота глубокая тишина сердца, которая позволяла разуму и телу Тангаты Ману действовать в идеальной синхронности, которая позволяла дулу его болтера резко переводиться от одного воина к следующему, выпускающему болты шаблонами, которые предвосхищали мимолетные уклонительные маневры воинов Кабала, даже когда их мускулы сокращались. Ни один разум, неважно насколько сложный, не смог бы отследить все эти переменные предвосхитить их и действовать согласно им. Только пустота, всецело простая в себе, могла знать это и, будучи чистым действием, действовать. Болты взорвались при контакте с плотью, разрывая легко бронированных воинов, пока те пытались атаковать. Осколочные гранаты взорвались взаимно усиливающимися волнами разлетающейся шрапнели, ослепляя наблюдающие глаза, заглушая рты, открытые, чтобы провизжать предупреждение. Тангата Ману, воплощенная пустота, двигался к пересечению. Ослепленные глаза истекали водянистой жидкостью, подобно плотному дождю. Сломанные рты истекали кровью и выплевывали сломанные зубы. Легчайшим движением Тангата Ману поймал один из сломанных зубов. Трофей, который присоединится к другим зубам, внедренным в его плоть. Передвигаясь в опытной последовательности, братья Пустоты следовали за Тангатой Ману, занимая позиции, чтобы защищать каждый из путей, которые сходились к пересечению. Он ранее думал, что ему придется спросить Друхари, какой из путей от перекрестка был путем кающегося. Но, увидя его... У него больше не осталось сомнений. Освещенный светом сверху, он был широким и прямым, простирался до армированной двери, которая, как показало сканирование, тоже охранялась, хотя показания Ауспекса говорили об отличной от Друхари породе ксеносов. Название «Пути к сокровищнице» было дано ему из-за рабов, которые линовали путь, висящих с распростертыми руками на крестах, стоящих параллельно пути, мертвых и умирающих. Показания подтверждали Тангате Ману то, что говорили ему его глаза. Распятые происходили от каждой разумной расы в галактике. Громадные орки, прибитые гвоздями и привязанные к своим крестам. Их головы были оттянуты назад стяжками. Воины Тау, извлеченные из своих боевых костюмов и пригвожденные обнаженными. Генокрады, пронзенные сотнями гвоздей некроны, привязанные проволокой к пилонам, которые посылали встряхивающие потоки электричества сквозь их металлические трупы, и создание хаоса, деформированные, мутировавшие и трансформировавшиеся, пронзенные и прикрепленные к собственным крестам покаяния. В большинстве случаев считывание признаков жизни показывало, что покаяние закончилось смертью. Но горстка висящих ксеносов цеплялась за тускнеющие следы жизни или за то, что было подражанием жизни в случае некронов. Кроме того, среди рядов ксеносов и хаоса Ауспекс также считывал человеческие признаки жизни, мерцающие на грани смерти. Тангата Ману подал знак охоте продвигаться с братом Фолоу, прикрывающим арьергард и самим собой прямо позади передового воина, брата Хеху. Продвигаясь по пути кающегося, охота дарила милосердие императора тем человеческим существам, которых видела висящими на распятиях. Густой и глухой стук болтерных снарядов отбивал стаката по мере их продвижения по пути. Зайдя в укрытие позади трупа огромного орка, из-за его громады и убранства он, должно быть, когда-то руководил незначительным ваком во многих звездных системах. Тангата Ману Почувствовал сквозь кожу зеленокожего тяжелые удары снарядов, бьющих по его укрытию. Подав знак брату Хеху предоставить огонь на подавление, он переждал быстрые ударные толчки болтера, стреляющего на полном автомате, снаряды, врезающиеся в дверь сокровищницы и ее окружение перед тем, как выйти из укрытия. С болтерными снарядами, оставляющими следы рядом с его стремительной атакой, Тангата Ману пробежал оставшиеся 30 ярдов, Между теперь уже искромсанным орком и огневой позицией, откуда летели снаряды. На бегу единственными звуками, которые он производил, были звуки его едва повышенного дыхания и полуавтоматизированный стук его ног о поверхность. Тангата Ману был пустотой, окутывающей падающий свет. И с железом в руке капеллан перепрыгнул через край бронированной огневой позиции в гнездо ксеносов. Бой был коротким. Ксеносы, на тело из Силзы были сокрушены убийственным безумием до того, как у них был шанс сделать что-либо еще, чем оставить несколько отметен на броне Тангат и Ману. Серой броней, скользкой от крови ксеносов, он посмотрел на путь. Охота заняла прикрывающие позиции, подняв болтеры и отлеживая, ожидая контратаки. Утак, все еще привязанный к брату Фолоу приближался, мягко ступая по центру прохода. Тангата Ману повернулся к огромной высокой двери сокровищницы. На ней не было ручки. «Здесь нет замков!» Он бросил взгляд назад, чтобы увидеть, что Друхари показывал то, что имел в виду. «Толкните!» Тангата Ману предпочел бы, чтобы Утак открыл дверь, но Друхари все еще был в 50 ярдах от него – а время не ждало. Он положил руки в перчатках на дверь, подержал их там мгновение и затем толкнул. Как и говорил Друхари, двери открылись так же плавно, как накатывающаяся волна на морском мире. Ожидая бурю огня, Тангатаману отошел в сторону, но за дверью было тихо и темно. Подав знак стуком охоте, Тангатаману прошел в дверь с поднятым болтером, с охотой, готовой залить огненным дождем любые цели. Но в сокровищнице было тихо. Ничто не двигалось внутри ее тускло освещенных глубин. Ожидая дребезга осколочных пушек или шипения мономолекулярных убийственных сетей, Тангата Ману, к своему удивлению, обнаружил себя выдернутым из средоточенной тишины транса пустоты. Осматриваясь с чувствами естественными, улучшенными и искусственными, Он искал следы врагов, которые, он был уверен, должны были охранять сокровища Архонта. Но все чувства были чистыми и непотревоженными. «Видите?» – я говорил вам. Утак неторопливо вошел в сокровищницу, достигая своего рода апофеоза самодовольства, доступного только Аэльдари. Архонт не терпит никакой охраны своих сокровищ, чтобы ни один охранник не воспользовался каким-нибудь сокровищем, которое он не должен брать. «Но, так как дверь открыта, что останавливает кого-нибудь от входа внутрь из-за владения сокровищами Архонта для своих целей?» спросил Тангатаману. Некоторые из существ, висящих вдоль пути думали точно так же где то, ради чего мы так далеко зашли? Где пустотное стекло? В ответ Утак указал в центр сокровищницы. Там, на постаменте, расположенном в центре чудес, сокровищ, артефактов и археотеха за гранью лихорадочных мечтаний вольного торговца, было пустотное стекло. Оно лежало, черное, инертное, несимметричный кусок темноты во мраке. Оно было черным настолько абсолютно, что казалось, будто сама галактика со всеми своими двумя сотнями и 50 миллиардами звезд могла упасть в него и не вызвать никакого мерцания в его темноте. Признаки жизненного цикла на дисплее Тангаты и Ману подскочили. Сердцепиение и дыхание, мозговые ритмы и мускульное напряжение. После тысяч лет пустотное стекло, объект охоты и исполнение его клятвы Находилось перед ним. Пойдя вперед, гигант в серой броне Тангата Ману, приблизился к постаменту, на котором находилось пустотное стекло. Его центральное место в сокровищнице чудес отлично показывало, что архонт Илулимну знал его ценность. Тангата Ману, осужденный капеллан Кархарадонов, потянулся, чтобы забрать пустотное стекло. Прикоснувшись к нему, вопреки себе, он сделал паузу, ожидая какой-нибудь выходки со стороны Архонта. Но стекло лежало, инертное и холодное в его руках. Он мог его забрать. Тангата Ману поднял пустотное стекло с постамента. В тишине он услышал шипение вдыхаемого воздуха от всех четверых членов охоты, когда они увидели, что у него было, и что он сделал. Охота была успешно выполнена. На мгновение, на кратчайшее мгновение, промежуток между биениями двух его сердец Тангата Ману возликовал. Он исполнил клятву, он реабилитировал себя. Но, когда мускулы его второго сердца сократились, Капилан подавил триумф. Чтобы его реабилитация была завершена, ему было необходимо вынести пустотное стекло в сохранности из Каморры. Он зарядил свой болтер. Снаряды встали на место с самым знакомым из щелчков. Звук отдался эхом четыре раза. Капеллан обернулся к охоте. Каждый был готов. Их болтеры были заряжены. Тангата Ману бросил взгляд на Утака. Друхари указал. «Туда!» В дальнем конце сокровищницы была еще одна дверь, путь до которой шел мимо загадочного и нелепого, прекрасного и проклятого. Дверь, которая выходила в широкий проход, ведущий из дворца пронзенной розы в сад. Это был путь, которым Друхари сказал воспользоваться вместо того, чтобы возвращаться туда, откуда они пришли. В памяти тангаты ману, узкие туннели и слепые повороты, по которым они пришли, представляли собой альтернативный путь. Утак хорошо служил им пока что. Но это не было, знал капилан, никакой гарантией того, что Друхари будет делать в будущем. Тем не менее, выдача их Архонту в лучшем случае принесет дракону милость в виде быстрой смерти, но, скорее всего, долгой и публичной. Архонты не поднимаются до своей власти, прощая тех, кто предал их. Единственным вариантом для Утака было продолжить поход с ними с надеждой на то, что их побег с пустотным стеклом – Также навредит престижу Илулимну, чтобы все хищники, чующие кровь в воде, могли повернуться против раненого Архонта. Поэтому Тангата Ману подал сигнал охоте продвигаться к двери и широкому проходу. Пока они шли по сокровищнице к двери, капеллан заметил, что Друхари, все еще прикрепленный цепью к брату Фолоу, пытался схватить пару самых маленьких и наиболее портативных вещиц с их постаментов, когда проходил мимо. Подойдя к двери, охота разошлась на позиции прикрытия с поднятыми болтерами перед тем, как брат Хеху ворвался в нее. Чисто подал он знак. Проход в самом деле был широким. Туннель, освещенный потолочными фонарями, был достаточно широким, чтобы два танка Лемон Рус проехали по нему бок о бок, не касаясь стен своими спонсонами. Широкий проход неуклонно поднимался вверх. Потолочные фонари тоже становились шире по мере того, как в конце проход не остановился открыт небу, как поверхностный корень мог со временем выйти на свет. По обе стороны прохода были регулярные отверстия, некоторые такие же широкие, как и проход, другие немногим больше, чем узкие аллеи. Это была идеальная территория для засады с любой стороны, с потолочных фонарей наверху и, возможно, из-под поверхности тоже, потому что вдоль прохода были решетки, которые говорили о том, что под проходом пролегают туннели. Но в данный момент показания Ауспикса не говорили ни о каком движении, ни о признаках жизни, кроме жизненных показателей самой охоты и Друхари. Тангата Ману бросил взгляд на Утака, который указал вперед. «Там проход открывается к небу! Там есть портал! Доберемся до него и уберемся отсюда!» Капеллан Кархародонов поднял руку, показывая ждать. Это было слишком просто. Тангата Ману посмотрел на Друхари. Все слишком просто. Он пробежался по схемам их продвижения в своей памяти. Возвращение тем путем, которым они пришли, займет больше времени, но они знали путь. Что еще больше, они уже очистили его от ловушек и детекторов. Но, когда капеллан приготовился отменить свой приказ и отправить их назад путем, которым они пришли, его ауспекс вспыхнул. Охота оставила сенсоры на своем пути, вставив их в стены, потолок и пол. Теперь некоторые из тех сенсоров улавливали движение, Приближающиеся движения. Кабал пронзенной розы осознал, что их защиты были взломаны. Они не могли вернуться тем путем, которым пришли. «Продвигаемся. Боевой порядок», – подал знак Тангата Ману охоте. Даже если Утак планировал ловушку, дистанция была короче, и, что более важно, его ауспех говорил ему, что путь впереди был все еще чист. Капеллан положил пустотное стекло в поясной карман перед тем, как пойти вперед. Он не знал, что произойдет, если болтерный снаряд или осколочный снаряд Друхари – попадет в него и черноту внутри, как и не хотел этого выяснять. Ведя охоту, брат Хеху быстро продвигался, передвигаясь от одного прохода к другому, в то время как следующие за ним братья прикрывали фонари и остальные ответвления брат с утаком занимал арьергард, Бросив взгляд назад, Тангата Ману щелчком подал в знак брату Фоллоу освободить Друхари от ограничений железной цепи, И металл с лязгом упал на землю. Утак с шоком посмотрел на него. Его удивление выросло еще больше, когда брат Фоллоу, проходя мимо, дал ему ключ к его железному ошейнику. Железо последовало за цепью. Металл зазвенел, а металл. Тангата Ману весьма предполагал, что им скоро придется перемещаться и перемещаться быстро. Он мог чувствовать то, что его хватка на утаке уменьшается с каждым проходящим мгновением, пока Друхари черпает силу и идеи из своего прохождения сквозь дворец своего народа. Когда предательство наступит, он не хотел, чтобы брат Фоллоу замедлился из-за того, что Друхари прикован к нему. Нападение, когда оно произошло, было стремительным и близким, но частями, и не имело никакого отношения к утаку. Отклик, вбитый в кархарадонов за бесконечные боевые учения, был таким же быстрым, но совсем не частичным. Потому что был только один способ ответить на засаду. Это не было попыткой открыть ответный огонь, не занять укрытие. Атаковать. Тангата Ману знаком показал приказ, но делать это ему не было необходимости. Кархарадоны, обученные тренировками и боями, знали без размышлений, без приказов, что делать атаковать врагов, установить настолько мощный огонь, насколько возможно. И приближаться к ним. Сближаться с ними. Сблизиться с ними и пробиться сквозь них, а затем повернуть свою атаку назад на тех, кто устроил засаду. Это то, что сделали Кархарадоны. Нескоординированный огонь из осколочных винтовок и осколочных карабинов шипел мимо них, когда охота повернулась как один и, положившись на свою броню, чтобы она защитила их от токсинов осколочных снарядов, вбежала в град осколков, стреляя на бегу. Тангата Ману, прямо позади брата Хеху, увидел приближающуюся вторую атаку слева из аллеи, которую брат Хеху только что миновал. Осколки, подобно потоку дождя, расплескались по задней части его брони. Вместе двое кархародонов повернулись, выпустили снаряды из болтеров и атаковали. Остальная часть охоты, расположенная линией позади, была обстрелена из предыдущего входа в аллею. Сидящие в засаде позволили брату Хеху и Тангати Ману пройти мимо перед тем, как открыть огонь по второй половине охоты». Как и их братья, остальные кархарадоны ринулись на атакующих без паузы на размышления или обсуждения. Первоначальный зал болтерными снарядами, выпущенными без промедления, но также без особого прицеливания, оставил мало отметин на плоти и кости, но ударил по стенам камню и полу, выбрасывая дожди из искр и осколков, когда снаряды взорвались. Пока воины Кабала пытались уклониться от шрапнели, кархарадоны напали на них – серые и безмолвные. Пустота пришла, чтобы причинять смерть. Тангата Ману, вошедший в ближний бой, опустил свой жезл на отчаянно уворачивающегося воина. Воин был быстрым, гибким и проворным. Он убрал голову с пути, но это означало, что жезл опустился на его плечо. Осколки кости извергнулись из друхари, как будто осколочная граната взорвалась внутри него. У воина, ценителя боли, как и весь его вид, была краткая возможность оценить величайшую агонию, чем ту, какую он когда-либо испытывал раньше, перед тем, как обратный взмах жезла Капилана сокрушил его череп. Следующий за тангатой ману брат Хеху выпотрошил другого воина перед тем, как резко повернуться, чтобы выпустить залп болтерных снарядов воинов Кавала, бегущих к ним. Нацеленные в этот раз снаряды взорвались в центрах их тел – позволив рукам и ногам мгновение перемещаться дальше под своим собственным импульсом перед тем, как упасть на землю. Тангата Ману, работающий на близком расстоянии, впитал отчаянный огонь последнего из воинов, позволяя осколочным снарядам отскакивать от его брони перед тем, как схватить его за шею, поднять его вверх и вставить свой болтер в рот, открытый для вопля. Болтерный снаряд – Одновременно удалил рот, голову и вопль, оставив только тишину убийства. Уничтожив угрозу, Тангата Ману и брат Хеху вышли из аллеи. Брат Хеху разместил пару осколочных гранат с датчиками движения на стенах и увидел, что остальная охота также вернулась в туннель. Утак, ожидающий в широком проходе, захлопал медленными саркастическими аплодисментами. Тангата Ману проигнорировал его. Выступаем, ускоренный марш, огонь на подавление. Теперь враг знал, где они. Больше смысла скрываться не было. Скорость была всем. Но пустота тишины, в которой Кархарадоны сражались, все еще до какой-то степени скрывала их от врага. В то время, как связь по Воксу была зашифрованной и нечитаемой для тех, кто пытался слушать, враги Империума обычно могли отслеживать все разговоры, чтобы прикинуть как число, так и примерное местоположение их сил. Но из-за того, что Кархарадоны сражались в тишине, только те, у кого был визуальный контакт с пустотными братьями, могли точно знать их местоположение. А те, кто увидел Кархарадонов, редко проживали достаточно долго, чтобы передать эту информацию. Кархарадоны продвигались по широкому проходу, перемещаясь быстро и меняясь на передовой позиции, бросая осколочные гранаты в каждый приближающийся проход, где могли скрываться враги, и посылая шквалы болтерного огня в более широкие проходы, которые соединялись с их путем. «Контакт», — показал брат Хеху — «впереди». Работая в тишине Вокса, кархарадоны были обучены всегда поддерживать периферийный визуальный контакт с остальными членами отряда и их командиром во время поиска вражеских целей. Атака была быстрой, но плохо продуманной. Маленький отряд воинов, который был уничтожен сразу же, как только они попытались замедлить продвигающихся кархарадонов. После были еще такие атаки, обнаруженные и подавленные, и число атакующих уменьшалось, пока они продвигались. кархародоны перемещались быстрее, чем новости об их продвижении могли быть переданы врагу. Тангата Ман увидел, что широкий проход поднимается вверх. Потолочные фонари тоже становились шире. Недалеко впереди они заканчивались у поверхности. Он мог видеть темное небо, которое низко висело над темным городом. Отслеживание целей показало множество кружащихся грабителей и летающих мотоциклов, ожидающих, когда они выйдут на поверхность перед тем, как атаковать. Это будет тяжелая битва, чтобы пересечь сад Розы и вернуться туда, где Текахуранги ждал их. Капилан оценил их шансы сделать это как минимальное. Конец широкого прохода приближался, ряд дверей и между ними портал, мерцающий открытием. Тангата Ману указал. Отказавшись от боевой тишины, он крикнул назад Утаку. «Которая?» Друхари в ответ указал. «Портал. Он был открыт. Им нужно было просто войти в него». Тангата Ману посмотрел на Утака. Это была самая очевидная точка для предательства. Портал, который приведет их к месту убийства. Но это также был их единственный шанс сбежать. Он поднял руку так, чтобы Утак мог видеть детонатор. «Одно прикосновение!» «И я скажу прощай своему позвоночнику!» Утак сделал жест вверх, в сторону кружащихся грабителей и летающих мотоциклов. «Я бы вряд ли предал вас здесь, они все равно убили бы меня!» Тангата Ману кивнул. «Очень хорошо!» Портал был широким, достаточно широким, чтобы вместить их всех. Тангата Ману схватил Утака. Его рука была готова сломать шею Друхари, пока собратья устанавливали гранаты с датчиками движения вокруг портала. Затем вместе они вошли в дверь. Часть третья. Арена. Глава первая. Колизей. Для такого события, как это, требовалось нечто особенное. Архонт Илулимну занял свое место на терновом троне под одобрительные крики огромной толпы, которая заполнила Колизей. Кабал Черного Сердца предпочитал, чтобы он был известен как Амфитеатр Вектиан, хотя обширная арена появилась раньше возвышения Верховного Повелителя к власти на тысячи лет. Если и было Темное Сердце Темного Города, то оно находилось здесь, в публичных спектаклях Пытки и Смерти, которые играли очень важную роль в откладывании появления ее, кого Архонт никогда не хотел повстречать. Архонт приказал своим рабам доставить свой терновый трон в Колизей. Грабители из кабала Пронзенной Розы составляли эскорт, пока трон плыл над многоквартирными домами и трущобами Нижней Каморры Карени, расположенной в его центре. Обитатели нижней части города всегда были самыми жаждущими увидеть представления, устраиваемые в Колизее. Раньше знатными домами а теперь, после возвышения Верховного Повелителя, соперничающими кабалами. Сам пол арены был засажен растениями рабской рабочей силой кабала, изображающими огромный сад пронзенной розы с озером, искусно расположенным, чтобы оно улавливало и передавало отражение Архонта всем смотрящим толпам с многоуровневым водопадом, с ядовитой рощей, домом для самых токсичных растений галактики и с тщательно расположенными топиариями, которые объединяли растения и живые существа в мастерские живописные картины пытки и самые художественные из смертей. Здесь было изображение брызг артериальной крови, вызванных глубокой раной, нанесенной когтями в волосах лилит геспиракс, высаженная в виде зарослей кроваво-малиновых роз. Там был кристалл трансформации плоти в стеклянные лилии. Это было, отметил Архонт Илулим, ну пока он сознавал приветствия и аплодисменты огромной толпы триумфом садоводческого искусства. Меньшего, конечно же, он не ожидал. Только кабал Пронзенной Розы осознавал чудеса артистизма, которые могли быть достигнуты посредством тщательных трансплантаций, подрезок и высаживаний. Архонт Илулимну не был таким, как другие архонты. Он сидел на терновом троне, и никого вокруг не было. Архонты других кабалов, председательствующие над играми в Колизее, рассматривали это как часть своего престижа, окружая свои троны сомкнутыми рядами из воинов кабала, безмолвных инкубов и невероятно прекрасных ведьм-чемпионов. Но Илулину не был таким, как другие архонты. Он сидел один на терновом троне, чтобы все могли увидеть его и отчаяться. Он осмотрел Колизей. Его самые верхние соединенные ряды сидений были забиты обитателями трущоб и ям и жителями многоквартирных домов и притонов. От самых высоких рядов сидений запах самых низкокачественных букетов, стимуляторов и лжи доносился до тернового трона, несмотря на курильницы для благовоний, стоящие по углам постамента. Затем шел круг рабов, тех, которых не отправили в загоны, чтобы использовать на этой и других аренах. Даже рабы занимали лучшее положение, чем стимуляторщики. Они были, подумал Илулимну, намного полезнее. Ремесленники и посыльные бригадиры, проститутки, поэты и артисты заполняли следующий круг. Не самые нижние отбросы общества, но, тем не менее, достаточно низкие, чтобы спектакли на арене могли остаться запоминающимся воспоминанием, чтобы помочь им пережить месяцы тяжелой монотонной работы и отчаяния. Ниже круга ремесленников был круг мелких домов и менее могущественных кабалов. Круг делился на соперничающие дома и цвета кабалов, которые расширялись и сжимались по мере того, как власть и влияние родительских домов и кабалов тоже варьировало. Затем шел последний и самый нижний круг, который был самым близким к действию на арене – круг высших кабалов. Круг был разделен на большие блоки, Отделение, в которое архонты и их сопровождающие лица, охранники и все остальные вошли с большой помпой под аплодисменты союзных себе кабалов и глумления и насмешки меньших кабалов, союзных их врагам. Сами великие кабалы поддерживали тишину при входе и выходе своих соперников. Меньшие кабалы действовали в качестве их голосов на арене. Для ковинов гомункулов развлечения арены были слишком несерьезными. Они присутствовали только для того, чтобы собрать останки живых и почти мертвых, выходя на пол арены в конце процессии из насильщиков, насилок и гробов. Что касается культов ведьм, для них арена была жизнью и смертью, великим театром их апофеозов в качестве олицетворения красоты и смерти. Смерти и красоты. Они не были зрителями, они были актерами. Культ ведьм ожидали в Великой Тени Арены, в лабиринтах туннелей, загонах, тюрьмах и ямах, которые глубоко врезались в комору под полом арены. Архонт Илулимну, один на Терновом Троне, магнит для всех глаз на арене, пока пол Колизея оставался пустым, осмотрел круг Великих Кабалов. Было слишком напрасно надеяться, что Аздурбаэль посетит игры, устроителем которых он не был лично, но здесь было множество старших представителей кабала Черного сердца в огромном отсеке зарезервированном для этого. Что касается остальных кабалов, Илулимна увидел, что множество архонтов присутствовали лично или, по крайней мере, в кажущемся виде. Он не был настолько наивным, чтобы думать, что то, что выглядело, говорило и двигалось, как Архонт, обязательно было этим Архонтом. Те, которые не прибыли, прислали драконов вместо себя, чтобы те посмотрели шоу и оценили спектакль, поставленный кабалом пронзенной розы против своих собственных усилий и усилий конкурирующих и дружественных кабалов. Илулимну верил, что не разочарует их. Архонт, осознающий, что все глаза смотрят на него, поднялся с тернового трона. Поднятый в воздух на гравитационных репульсорах, он поплыл невозмутимый и спокойный над ареной. «Да начнется драма...» Его слова, произнесенные тихо, были донесены от его губ до ушей каждого присутствующего с помощью естественного усиления идеальной акустики Колизея, Которая служила тому, чтобы усиливать звук так, чтобы он достигал самых верхних рядов сидений и пронзал сознание даже самого экстатизирующего стимуляторщика. Акустика была эмоциональной настолько же, как и звуковой: страх и ужас арены, возбуждение и жажда крови целиком и полностью охватывали всю публику. Когда Архонт Илулимну лулимну заговорил, он поднял руки, затем широко развел их в жесте открытия. И когда он сделал это, он открыл огромное изображение над полом арены, сцену воинов пронзенной розы, пробирающихся по туннелям и пещерам, осторожных и проворных, но возбужденных. «Они ищут логово предателя, дракона Утака глубоко в центре горы. Они ищут манкеев, которых он привел в наш темный город, серые гигантов из смерти и разрушения, хищников из океана звезд». Голографические изображения, реальные как жизнь, были тем не менее огромными, достаточно большими, чтобы все на арене могли видеть то, что происходило. «Это происходит сейчас», – произнес Илулину шепотом, который дошел до каждого уха в Колизее. Голографическое изображение приблизилось к лицу лидера воинов – дракону Самниру Лекреру. «Логово дракона здесь». Слова были произнесены Драконом Самнером Лекрером. Он показал своим отрядам воинов Кабала занять позиции. Смотрящие толпы на арене ждали, тихие и ожидающие, но насмешливые. Это не было тем, что они ожидали увидеть. Хотя еще меньше они ожидали увидеть личность рядом с Драконом Самнером, ту, которая указывала ему путь. Лицо было отмечено болью и лишением, глаза и щеки были впавшими, что было слишком очевидными признаками букета. Перспектива отодвинулась назад, разделившись, чтобы показать различные атакующие отряды, напряженные, ожидающие приготовившиеся. Затем дракон Самнер подал сигнал. Воины Кабала хлынули вперед плавными волнами, прорываясь сквозь автоматические защиты логова и в его сердце. Но в ответ не было никакого огненного дождя, никакого последнего боя серых гигантов только пустое, заброшенное место. А затем пришла смерть. На арене толпы, плотные ряды наблюдателей задержали дыхание и застонали, дрожащие и шокированные, когда шок и боль от умирания воинов Кабала были извлечены и переданы в Колизей. Последствия их умирания наполнили арену, изображения перемещались от одного изломанного тела к другому. Психическая волна одновременной смерти прошлась по публике подобно цунами. Архонт и огляделся. Толпа была безмолвной, пристально смотрящей. Кабалы, драконы и архонты, тяжело дышащие, безмолвные от восторженного шока от такого количества смертей, пристально смотрели вверх на него, безмятежно парящего и сдержанного над ареной. «Эту жертву!» Я дарую всем вам. Слова Архонта были тихими, сокровенными, шепотом в каждое слушащее ухо. Но у смотрящих кабалов тихие слова вызвали трепет от страха. Они только что увидели, как Архонт послал добрую половину своих воинов на смерть только для того, чтобы открыть свои игры. Что Илулину собирался сделать после этого? поворачиваясь на своих гравитационных репульсорах, Илулимну осмотрел арену. Это только начало. И Колизей, все тысячи и тысячи зрителей, расположенные на высотах, почти невидимых, подали голос. "Илулимну! Илулимну! Илулимну!" скандировали они. Архонт увидел, что даже некоторые из воинов-конкурирующих кабалов подхватили скандирование. Настолько ошеломленными они были цунами смерти и боли, которую Илулимну Лимну послал на них. В огороженном участке кабала Черного Сердца тревожные лица среди тех, кому удалось удержать некоторый самоконтроль, были захвачены между успокаиванием тех из своих собственных воинов которые присоединились к скандированию и посыланиям сообщений своим повелителям и самому Аздурбаелю Векту. Было бы восхитительной иронии, если бы Вект, оторванный от своего самодовольства новостями о том, что произошло, прибыл бы, чтобы посмотреть шоу, которое ставил Илулимну. Это было бы даже еще более иронично, поскольку Илулимну знал, что в этот раз он действовал абсолютно без иронии. То, что им предстояло увидеть, шло полностью из его сердца. Архон скромно поднял руку, призывая к тишине. Скандирование его имени медленно стихло. Слегка медленнее, чем восхитительная томность, оставшаяся от внезапной, неожиданной волны смерти. «Вы можете спросить, кто ответственен за убой такого большого количества храбрых воинов пронзенной розы?» «Вот кто!» и изображения сменились серыми, одетыми в броню гигантами, с глазами тьмы, медленно и осторожно пробирающимися по туннелю. «Они называют себя Крахарадоны. Они охотятся в темных пространствах за гранью звезд. Но сейчас они пришли забрать кое-что, что принадлежит мне». Сцена снова сменилась, перескочив к Тангати Ману, берущему пустотное стекло с подотаментов «Сокровищницы». Они опасны сверхмеры, стоящие враги, чтобы выставить их перед нашими самыми лучшими. Далее сцены карихародонов, убивающих охрану сокровищницы, пробивающихся сквозь засады в туннеле. Вид капилана, ломающего плечо, и затем череп воина был принят с особенно дрожащим вдохом предвкушения, который показал, что собравшаяся толпа отлично поняла, что будет дальше. Они думают, что сбежали изображение задрожало и переместилось к новому месту. Кархарадоны стояли перед порталом. Но это не так. Воздух в центре арены над огромным газоном перед озером зашипел. Запах озона стал сильным в воздухе. Затем из открывшегося портала вышли кархарадоны. Брат Хеху, брат Фолоу, брат Иху и брат Мату, один Друхари, Утак и Тангата Ману. Как только они прошли, Портал замерцал, закрываясь. Их прибытие было встречено волной аплодисментов и улюлюканий. Звуки поднимались от нормального диапазона слышимости до ультразвука, а затем опадали вниз до инфразвука, где он скорее ощущался в костях и легких, чем слышался ушами. Но Архонт и Лулимну, смотрящий на приближение Кархародонов на арену, был удовлетворен тем, что они вели себя так, как он ожидал. Очень многие из тех, кто появлялся в Колизее, как только они обнаруживали себя здесь, впадали в панику или начинали бежать, как будто здесь был какой-нибудь выход для них. А кархарадоны тотчас заняли круговую защитную позицию. Не было никакой брани в отношении их богов или бога. У Манкеев было единственное божество. У этих охотников во тьме даже была наглость называть его пустотным отцом, Но Илулимну отлично знал, что пустота не была порождена ни одним богом. Позвольте мне представить вам воплоти наших гостей для сегодняшнего представления. Адептус Астартес на их высоком языке, или космические десантники на их общепринятом. И рядом с ними стоит ренегатый предатель, Утак, бывший дракон пронзенной розы, и весьма вероятно самый вторичный поэт, которого я когда-либо имел на удовольствие слышать, который, ограничивал. Плавную песню Ямба внутри метрономной четырехдольной структуры. Толпа на арене была тиха, сконцентрирована, ее взгляд был единым и сосредоточенным, как будто она, одиноким хищником, подкрадывалась к своей добыче. Илулимну поднялся выше на своих гравитационных репульсорах, медленно подлетев ближе к тому месту, где ждали Кархарадоны, все еще стоящие в защитном боевом порядке. Внезапно, без видимого движения от Кархародонов, зал болтерных снарядов взорвался вокруг Архонта. Архонт ответил насмешливый реверанс Кархарадоном. Ничего меньшего я от вас и не ждал, но потребуется нечто большее, чем болтерные снаряды, чтобы пробить щиты вокруг меня. Тем не менее, в знак признательности вашей неукротимости, я клянусь вам при всех свидетелях вокруг вас. «Одержите победу в предстоящем соревновании, и я дарую вам свободу. Вы даже сможете оставить себе безделушку, которую пришли украсть у меня, если она настолько важна для вас». Архонт стал подниматься выше и выше, раскинув руки. «Вы тоже принимаете эту клятву?» Кархарадоны не ответили Они оставались в своей защитной позиции, но Архонт осознал, что они медленно поворачиваются по кругу, чтобы у всех был шанс увидеть всю поверхность арены. От остальных, кто обнаружил себя на арене, были бы проклятия и клятвы, но Кархарадоны не издавали ни звука. Архонт был в самом деле впечатлен. «Один последний момент, дорогие Кархарадоны, перед тем, как игры начнутся». В качестве доказательства моих слов, и чтобы убедиться в том, что вы не излишне отягощены своей ношей в своей борьбе, я разместил постамент рядом с вами. Вы его видите? Положите то, что пришли забрать на него, и это останется там в качестве приза и гарантии». Кархарадоны не пошевелились, чтобы сделать так, как попросил Архонт. «Я должен добавить, что если моя просьба не будет исполнена, мое обещание будет пустым. Даже победа закончится смертью. Но никто из вас не хочет, чтобы пустотное стекло было повреждено в том, что грядет». Крахарадоны все еще не шевелились, но было напряжение в их спокойствии, которое говорило о том, что решение принимается. Затем серый гигант самый старый, самый самой потрепанной броне вынул пустотное стекло из своего поясного кармана и, подойдя к постаменту, положил его. «Такая маленькая вещица для такой большой шумихи. Стекло, зеркало. Посмотрите в нее, и вы увидите только черноту, пустоту. Но я понимаю, что оно драгоценно для вас». Кархарадоны возобновили свою оборонительную позицию, медленно отслеживая болтрами проходы. «Теперь я передаю вас мастеру церемонии», — сказал Архонт. «Надеюсь, что вам понравится шоу. И, Кархарадоны, запомните, если вы преуспеете, вы получите не только свободу, но и пустотное стекло». Архонт сделал паузу. «Это обещание не распространяется на предателя». Затем, оседлав воздух, как казалось, Архонт Илулину проплыл назад к терновому трону и занял свое место, чтобы посмотреть шоу. Из-за кулис появился мастер церемонии, едущий на арену на Паланхине, который несла колонна рабов под аплодисменты от кругов кабалов, больших и малых, смешанные с непристойными криками и шутками от ремесленников и рабов. Он был созданием арены, вылепленным искусным гамункулом, чтобы создать голос, который мог быть услышан богами. Голос, который мог прорваться сквозь вопли умирающих и крики толпы. Голос, сочетающий власть с интимностью, артикуляцию с тембром. Он был голосом самого Колизея, и поэтому был настолько близок к голосу темного города, насколько возможно. «Вы готовы?» Он поворачивался, чтобы осмотреть все сборище, пока продвигался к поднятому подиуму на краю арены, который был его пультом управления для актов шоу. «Вы готовы?» Снова спросил он. «Конечно же...» Высшие кабалы были слишком благородными, чтобы дать ответ на такой вопрос, но у верхних рядов, на которых были обитатели Нижней Каморы, не было таких ограничителей. Они провыли, провизжали и прокричали свою готовность. «Это было всего лишь прочисткой неба! Покажите мне истинную тоску!» Звук стал громче. А тональная какафония, царапающая уши всех слушающих, достигла крещенда, когда мастер церемонии добрался до пульта управления, и его рабы подняли паланкин, чтобы он смог перейти прямо от одного к другому. Теперь, стоящий в центре арены, мастер церемонии казался самым могущественным существом во всей каморе, столпами и дисциплинированными воинами, ловящими каждое его слово потому что мастер церемонии был каналом толпы к поверхности арены. Он давал голос ее случайным актам милосердия. Более часто он требовал в качестве представителя толпы смерти побежденного, говоря палачу, как долго оттягивать убийство. В этом мастер церемонии выработал тонкое ощущение настроения масс. Он прислушивался к ним, он играл на них, он льстил и оскорблял их. Он точно знал, чего они хотят. Мастер церемонии экстравагантно махнул. «Что нам нужно сделать дальше?» Толпа, возбужденная, висела на точке предвкушения. Раздались крики, кричали отдельные личности, и мастер церемонии прижал руки чашечками к ушам, как будто чтобы услышать. «Приступить к делу!» – спросил он. «Это то, что вы говорите?» Рёв ответил ему так, как он хотел. «Вы уверены?» Рёв стал громче. Звук теперь был вихрем, всасывающим все другие звуки в себя, и мастер церемонии ехал на нем, как грабитель ехал на гравитации. Затем он приложил палец к губам в древнем жесте «Призвание к тишине». В тишине мастер церемонии прошептал. «Тогда мы начинаем». Его голос начал становиться громче, более интенсивным. «В качестве аперитива к этому банкету, поданному вам сегодня Архонтам Илулимну, да будет кровь!» И когда он произнес это, двери на арену открылись, и из них появились скользящие слизы, ургули, лаксатли и пачка карнадонов. Карнадоны, доведенные до бешенства продолжительным голоданием в загонах и внезапным потоком раздражителей, боролись с группами потеющих испуганных укротителей, выгоняющих их на арену электрическими палками. Толпа, напряженная и ожидающая, ждала в унисон задержав дыхание, который опустил странное спокойствие на них, как будто кипящая вода внезапно прекратила образовывать пузырьки, а они замерли в самом акте лопанья. Волна ксеносов надвигалась на кархарадонов со всех сторон, а кархарадоны ждали и ждали, пока ксеносы не оказались всего лишь в одном прыжке от них. Затем они открыли огонь, выпустив град кромсающего болтерного огня, который выпотрошил передние ряды ксеносов, оставляя оторванные части тел дергаться на безукоризненном газоне. А потом они сомкнули ряды и начали наступать, перемежая контролируемые залпы огня в упор с дикой работой жезлом, ножом и силовым мечом. Ксеносы, охотящаяся орда, посланная на арену, сломалась и стала спасаться бегством. Ургули пытались забраться по бокам арены, туда, где у кабалов были их отгороженные места. Лаксатли били в двери загонов, а Слизы пытались проскользнуть вниз, в Кровостоке. Только Кархарадоны не пытались забежать, вместо этого намереваясь утолить свой голод и свои охотничьи инстинкты на множестве созданий, безумно бегающих вокруг арены». Крахарадоны, видя сломанного врага, отошли назад, туда, где находилось пустотное стекло, инертное и темное, на своем постаменте. Такая маленькая вещь, из-за которой нужно было сражаться. Брондильеры, персонал арены, в чью задачу входило прекращать побеги и приканчивать тех, кто был недостаточно интересен для сценической смерти, убедились, что никто из ксеносов, пытающихся сбежать, не сделал этого, неся смерть с помощью нейротоксинов, которые обеспечивали по меньшей мере некоторый интерес и высвобождение для голодной до боли толпы. Пока рабы вышли, чтобы убрать трупы с арены, и теперь уже объевшихся Кархародонов с осторожностью подталкивали к их загонам, мастер церемонии поднялся со своего дивана, на котором он до этого развалился, наблюдая за спектаклем. Но пока он смотрел на спектакль, он также посматривал туда, где Архонт и Лулимну сидел на терновом троне на почетном месте. В качестве мастера церемонии частью его долга было убеждаться, что Архонт был удовлетворен спектаклем. Пока уборка продолжалась, мастер церемонии подал сигнал к началу новых развлечений. Избранных казней, избранных частей из погребальной песни падения, кантаты, гармонизированные с воплями пытаемых, жонглеров, которые экспериментировали с тем, как много кусочков медленно разрезаемого пленника они смогут удержать в воздухе одновременно – и все тысячи и одной других развлечений, рассчитанных удерживать нетерпеливую толпу от обращения своей жажды крови на самих себя, ворги и самоуничтожения. В то же время Кархарадоны ждали, спокойные и бдительные. Мастер церемонии с беспокойством следил за ними. Он не мог вспомнить, чтобы какой-нибудь другой невольный участник состязаний на арене ждал с таким явным хладнокровием того, что грядет. Хотя он успокаивал себя мыслью, что они не будут поддерживать его перед лицом того, что скоро появится. Когда тела были убраны и от тех из ксеносов, которые пытались принять последний бой в дальних углах арены, избавились, наступило время для следующего акта. Мастер церемонии поднялся на ноги. Глава 2: Мы несем смерть. Тангата Ману подал знак охоте, одновременно поддерживая наблюдение за линиями подхода через арену. Боеприпасы. Охота подала знаки в ответ. Ни у кого из них не было больше трех магазинов болтерных снарядов. Сам Тангата Ману потратил один. У него было еще два. Затем останется только ручное оружие. Капеллан стуком показал временное отступление от клятвы тишины. Они победили первую волну. Теперь наступило время приготовить свои души к приближающейся борьбе, воззвать пустотному отцу для помощи им и найти пустоту внутри, чтобы они могли выиграть битву снаружи. Поддерживая наблюдение, Тангата Ману возглавил охоту в декламации и летании пустотного отца. Это был первый звук, который они произвели после входа на арену, и таким образом это привлекло внимание и любопытство слушающей толпы. «Пустотный отец, усиль нас! Отец тишины, укрепи нас! Позабытый, помни нас! Странствующие древние, найдите нас!» Имена предков скатывались с их языков, разносясь эхом по внезапно тихой арене и перемещаясь на идеальной акустике вверх по огороженным местам великих кабалов, по рядам ремесленников и артистов и проституток по кругу рабов, вверх до круга стимуляторщиков и букетных наркоманов. И пока имена катились вверх, летание о героях и святых империума и ордена, начались освистывания, а затем колкости, а затем крики, пытающиеся заглушить слова. Но акустика Колизея была рассчитана так, чтобы все, даже на самых верхних рядах, могли услышать так, как будто треск кости и вопль боли на полу арены был рядом с ними» крики и грязные разговоры не могли заблокировать имена святых от тех, кто их не слышал. Закончив летанию, Тангата Ману подал знак охоте приготовиться. Все еще не было никакого признака того, что откуда и от кого придет следующая атака. Поэтому капеллан подошел к каждому брату охоты, прикасаясь к их лбам и грудям символами пустотного отца и теневого лорда. Делая это, Тангата Ману смотрел каждому пустотному брату на лицо и в глаза. «Мы стоим вместе, мы сражаемся вместе, мы умираем вместе, или мы достигаем цели вместе во имя пустотного отца». И получая это благословение, каждый брат делал знак на лбу, губах и сердце – опечатывая себя святостью пустотного отца для грядущей битвы. Пока Тангата Ману благословлял последнего брата охоты, брата Хеху, он увидел, как глаза брата сузились, когда он посмотрел мимо капилана «Они посылают против нас не рабов», — сказал брат Хеху. «Это ведьмы», — сказал тангатаману До этого огромные ворота пола Колизея распахнулись. В проходе было пять женщин, принявших позы преувеличенной гармонии. На самом деле, одна из них полулежала на кушетке, притворно подавляя зевок. «Понял», – сказал брат Хеху. Эта фальшь была тотчас оценена и увидена насквозь. Они были врагами высочайшего калибра, судя по легкости, с которой они держали свое оружие балансу и ритму их движений и потому, как они оценивали наблюдающих космических десантников. Обе стороны были высшими хищниками, совершенно разными по своей природе и методам, видящие друг друга впервые. Со своего подиума рядом с полом арены мастер церемонии объявил ведьм шумной публики верхних рядов. Естественно, самый нижний ряд круг Великих Кабалов поддерживал более величавую тишину. «Мои лорды, мои леди, архонты, иерархи, драконы и сивариты! Здесь, чтобы калечить по вашей прихоти гордость культа Манящего Шипа!» Смотрящая толпа прокричала свои овации. Культ Манящего Шипа был союзником кабала Пронзенной Розы, и вместе они раньше провели некоторые из самых запоминающихся спектаклей, увиденных на многих аренах Темного Города. «Вот, чтобы пустить кровь для вас! Смерть невысказанная! Вестель!» Первая из ведьм вошла на арену, пройдя с напыщенным видом во врата и остановившись, чтобы принять аплодисменты от своих фанатов. Одна за другой, остальные сделали то же самое, пока в конце концов не осталась только одна, та, которая лежала на кушетке». И, наконец, манящий шип собственной персоной, Цербри Стрэнд! Ведьма подняла руку в слабом признании одобрительных возгласов. Затем, двигаясь с грацией, которая говорила о силе и гибкости далеко за гранью человеческих возможностей, она поднялась с кушетки и вошла перекрестным шагом на арену. Толпа, загипнотизированная ее красотой и поведением, встретила аплодисментами ее вход на арену. Тангата Ману позволил именам проскользнуть мимо себя, они не представляли интереса. Вместо этого он наблюдал, как эти ведьмы двигались, анализируя каждую из них, когда они входили на арену. Было пять ведьм, так же как пятеро членов охоты. Из того, что он знал о них, они весьма вероятно будут атаковать индивидуально, чтобы получить шумное одобрение толпы, несмотря на тактические преимущества совместного действия. Но было определенно возможно, что одна ведьма будет искать благоприятную возможность, созданную другой. Пока ведьмы грелись в овациях толпы, Тангатиману пришла в голову тактика. Эти создания были звездами арены, известными и обожаемыми. Они ожидали установить скорость и ритм боя, чтобы провести его на своих условиях. Этого он не собирался позволить им. Тангата Ману подал знак «Атака. Построение стрела». Кархарадоны начали бежать, не на полной скорости, но недалеко от нее, с поднятыми болтерами, с братом Хеху в качестве наконечника стрелы, с Капиланом в качестве ее основания и остальными братьями охоты по бокам от них. Ведьмы, все еще демонстрирующие себя толпе, казалось, не замечают их приближения, хотя Тангата Ману отлично понимал, что когда они заметят, они будут действовать с внезапной, разрушительной силой поэтому он должен открыть огонь до того, как они поймут, что находятся в бою. Расстояние уменьшилось до менее сотни ярдов, голос толпы начал изменяться, и Тангата Ману приказал охоте целиться в лидера культа, сэр Брис Стрэнд. Пять болтеров выстрелили одновременно. Кашель их выстрела прорезался сквозь ликование толпы и грубо заглушил ее. Сэр Брис Стрэнд Почувствовала нападение, бросила себя в невозможно грациозное колесо, прокатившись позади одной из остальных ведьм, которая была слегка менее быстрой в реагировании. Два снаряда попали в более медленную ведьму, оторвав руку, держащую бритва цеп, и отправив ее лететь за Церберис. Тем не менее, Гекатрикс оттанцевала за пределы досягаемости смертоносных мономолекулярных бритв, поймала рукоять и резким движением запястья во время исполнения идеального кульбита бросила его вращающимся в сторону кархарадонов. Бритвацеп обернулся вокруг шлема и груди брата Хеху, прорезавшись сквозь керамид, как будто это была плоть, и рассекая мускулы, кость и мозг на тонкие ломтии. Брат Хеху, теперь уже безголовый, рухнул на пол арены первым из крахородонов. Цербрис Стренд дальше делая колесо, появлялась с трубоскопическими вспышками позади трех оставшихся, делающих пируэты, ведьм. Град болтерных снарядов пронзал места, где они были, но они уворачивались, перемещаясь быстрее, чем мысль и зрение могли объединиться. Тангата Ману, видя, что их снаряды промахиваются, отдал приказ отследить их перемещение. Огонь. Четыре оставшихся болтера создали сеть из взрывных снарядов, прорезая зону, в которую перемещались ведьмы, создавая своим огнем ловушку, которую даже сверхъестественная скорость Друхари не могла избежать. Трое из них пали, вращаясь. Взрывные снаряды разорвали ноги, животы и грудные клетки. Одна из ведьм грохнулась на спину, отбивая пятками барабанную дробь смерти на траве. Одна села, удивленная, сжимающая внутренности, которые вывалились из ее диафрагмы. Третья, лишившаяся левой ноги от бедра, потеряла другую, когда попыталась бросить свой клей в Кархарадонов. Затем болтерный снаряд снес ей рот и челюсть. Осталась только Цербрис. Гекатрикс использовала остальных ведьм, чтобы прикрыть себя. Теперь она перемещалась, низко и быстро утрамбовывая неровную дорожку на полу арены. Ангата широко развел руки. «Иди сюда!» — крикнул он, и шок от того, что он заговорил, заставил затихнуть огромную арену. Его вызов достиг высот, заставляя замолчать даже тех, кто синхронизировал свои собственные удовольствия с умиранием на полу арены. «Иди сюда!» — снова выкрикнул он, бросая свой болтер на пол в вызове. Теперь все, что он держал, это свой жезл. Цер Брис Стрэнд сделала пируэт, осматривая его с ног до головы. И она рассмеялась. «Ты один! Я разберу твою броню на части и узнаю, что за существо скрывается внутри». Буйство выстрелов засыпало то место, где она стояла. Она увернулась от первого, но количество выстрелов и различные углы атаки ошеломили ее. Брат Фолоу, брат Илу и брат Мату до этого разошлись, чтобы создать полукруг огня, и их концентрированный залп разнес ее на куски. «Не один», — произнес Тангата Ману. Он стоял, осматривая ряды зрителей, и он поднял руки и прокричал. «Спускайтесь! Мы несем смерть!» толпа, которая до этого кричала и ликовала от кровавого спектакля, разыгрывающегося перед ней, затихла, наблюдающей голодной тишиной. Кархарадоны убили одну из своих фавориток. Теперь толпа хотела увидеть Кархарадонов мертвыми. Глава третья. Смерть поэта. Все шло не так, как запланировал Утак. Надо сказать, он вообще ничего из этого не планировал, но, обнаружив себя в Колизее с приятно огромной присутствующей толпой, он мог бы, как действующий лауреат поэтической олимпиады, ожидать того, чтобы быть в центре притяжения. Но сейчас он стоял одинокий и позабытый у куска тусклого стекла, из-за которого все это происходило, пока толпа уделяла свое внимание кархарадонам и ведьмам, этим недостаточно одетым нарциссам арены. Настолько, насколько Утак был убежден, в Колизее было место только для одной звезды. Итак, как привлечь внимание, которое причиталось ему, получить лесть толпы и выиграть себе путь назад в хорошие офисы Архонта, чтобы не закончить в качестве мяса для животных в загонах? Эта самая последняя задача была, предположил он, самой трудной, но пристально смотря на неотзывчивый кусок черного стекла, Утак начал думать. Это был объект, который Архонт забрал у него после его рейда на морском мире, проигнорировав все другие сокровища, которые они нашли там. Он был, как казалось Утаку, просто куском черного стекла, странно расплавленного, как будто он когда-то тек, и затем ему была придана форма, пока он все еще находился в процессе течения. Но он был помещен на почетное место в сокровищнице пронзенной розы. Ни одному простому куску расплавленного стекла не было бы дано такое выдающееся расположение. Явно он не был оружием. Тогда чем он был? Затем, в порыве вдохновения, Друхари осознал, что, будучи сделанным из стекла, он был окном. Окном куда? Украдкой, подойдя к стеклу, Утак наклонился, чтобы посмотреть, но все, что он смог увидеть, это сгусток черноты. Больше ничего. Но вдохновение снова ударило. Окна часто были вставлены в двери. Некоторые двери были даже сделаны только из стекла. Утак потянулся неуверенной рукой к нему, положив пальцы на холодное твердое стекло. Прикоснувшись к нему, он ощутил кое-что, чего не мог видеть. Смещение. Он надавил сильнее, но дверь после этого первоначального открытия дальше не двигалась. «Это не тебе открывать». Голос был близко. Интимно говорящий с ним, как будто кто-то стоял достаточно близко, чтобы прикоснуться, но когда утак огляделся, поблизости никого не было. Хотя голос был знакомым, слишком знакомым. Он посмотрел вверх на платформу Архонта. И Лулимну пристально смотрел вниз на него, в то время как вся остальная арена смотрела на каркарадонов, сражающихся с ведьмами. «Я открыватель дверей», — сказал Утак. «Я открою эту». «Я так не думаю», – сказал Архонт Илулимну, и когда он произнес это, перед Утаком поднялся на своей гравитационной платформе дрессировщик в маске, обнаженный вверх от талии, кроме своей маски и длинного хлыста, который он держал. Утак огляделся. Он не смог увидеть никаких зверей. Затем дрессировщик щелкнул своим хлыстом. Утак сначала услышал их. Грубое кашлющее карканье, Дребезг костяных перьев. Не желая этого, он посмотрел вверх. Они кружились, собираясь над ним. Бритва крылы. Сдирающие кожу бритва крылы. Для бронированных Хархарадонов они были бы немногим больше, чем неудобством, но для него они будут соответствовать своему собирательному существительному. Опытный дрессировщик мог бы заставить своих тренированных птиц отделить кожу своей жертвы в едином безумии стаи или лоскут за лоскутом, оттягивая умирание настолько долго, пока потеря крови и шок позволяли бы. «Нет!» Утак, когда-то дракон кабала пронзенной розы и все еще действующий лауреат повернулся к Архонту, спокойно сидящему на своем терновом троне. «Я не умру вот так!» Тогда искупи себя. Умри от собственной руки во имя меня». Архонт сделал жест дрессировщику, который кинул клинок Утаку. Клинок приземлился концом вниз, в землю. Его рукоять завибрировала. Клинок был достаточно острым, чтобы врезаться в адамантиевый полуарены. Утак уставился на него одновременно с ужасом и восторгом. Затем он услышал вдох и растущую зловонную тишину, когда Тангата Ману и его кархарадоны убили последнюю из ведьм. Утак осознал, что никто, никто на всей арене не уделяет ему внимания. Даже архонт и дрессировщик смотрели туда, где стоял Тангата Ману, раскинувший руки. Фокус для десятков тысяч. Это было невыносимо. Утак наклонился и поднял нож. Голосом, с помощью которого он добился звания лауреата, он начал декламировать. В своем поэтическом безумии Утак выбрал самый благородный из драматических метров – пентаметр. «Смерть не приходит один раз. Она забирает человека множество раз. И она сегодня будет всего лишь одной из моих». Произнося это, Утак поднял кинжал и, сделав паузу, встал в позу рассчитанной печали. Только до его ушей донесся голос Архонта. «Кончай с этим быстрее, или птицы вырвут твой язык до того, как у тебя будет шанс закончить свой монолог». Утак огляделся и увидел, что теперь вся арена ждала его затаившее дыхание, неверящее. Никогда раньше они не видели одного из своих, драконов крупного кабала, осужденным на смерть таким способом. С такой публикой Утак не мог разочаровать. Подняв свой нож, он встал в позу героического неповиновения. «Смерть! Я бросаю тебе...» Утак мог бы продолжать свой вызов еще некоторое значительное время, если бы Архон, становящийся раздраженным, не подал бы малейший знак дрессировщику насчет того, что пришло время завершить роль дракона в шоу. Бритвокрылы спустились в шумном убийственном безумии заостренных шестерней и пронзающих плоть клювов, и, как и все подобные им, они сначала направились к глазам. Ослепленный, с кровью текущей из уничтоженных глазниц, Утак дико наносил удары клинком, но не попадал ни во что, кроме воздуха. крылы, их жесткие голоса взбивали воздух рядом с ним, глубоко ранили и рвали, и резали спотыкающегося дракона. Утак, у которого остался только его голос, упал на колени. Но он не уйдет безмолвным во тьму. Он выдаст толпе куплет, чтобы помнили его умирание. Что выбрать? Тот звук, который он слышал теперь неотчетливым. Был ли это звук огромной толпы на арене, нарастающей от предвкушения его последних слов? Он решил, что это так. Но, когда Утак упал вперед на свое лицо со словами, срывающимися со своего языка, последнее осознание его гаснущего, умирающего разума было о том, что то, что он слышал, не было аплодисментами, а было смехом. Глава четвертая Орда «Что дальше?» – показал брат фолу Оставшиеся Кархарадоны стояли в оборонительном построении рядом с пустотным стеклом. Мертвое тело Утака лежало на траве, его лицо пристально смотрело на темное небо. Глаза Друхари были открытыми, пустыми руинами. Из быстрого взгляда, который Тангата Мана уделил ему, казалось, что его предсмертный взгляд был наполнен ужасом. Капеллан надеялся, что ужас продолжится для него и после смерти. Он проверил данные о боеприпасах. У всех они почти закончились, а у брата Мату почти истощились. Капеллан подал знак для экстремальной огневой дисциплины. Только убийственные выстрелы. Он бросил взгляд на возвышение, на котором сидел Архонт, смотрящий вниз стернового трона. Власть и авторитет висели на нем, подобно крыльям. Тангата Ману оценил расстояние через арену для прямого нападения. «Это было бы неразумно». Слова были произнесены так, как будто кто-то стоял рядом с ним. Тангата Ману усиливал свое зрение. Он увидел, что Архонт пристально смотрит прямо на него. «Я пренебрег тем, чтобы добавить обычное обращение, которое мы используем, когда говорим с вашим народом. Капилану увидел, что губы Архонта двигаются, чтобы совпадать со словами. В самом деле, это говорил он. «Манкей!» Тангата Ману поднял свой болтер, нацелив его прямо между глаз Архонта и Лулимну. «Ты знаешь, почему мы называем вас Манкей?» Палец Капилану напрягся. «Потому что вы дикие животные, безумные в своей ярости и желаниях». Палец еще больше напрягся. Полтер дернулся, когда снаряд вылетел из дула. Взрывной снаряд – инструмент приговора пустотного отца и его милосердия, пересекающий пространство между оружием и целью за краткий промежуток между ударами двойных сердец Кархародонов. Снаряд разбился о щиты, окружающие Архонта, заблистав огнем из шрапнели и огня. «Я бы не стал тратить свои боеприпасы, если бы я был тобой». — Тебе они потребуются, — Архонт улыбнулся. Его язык увлажнил красные губы. — Но я думаю, что ты преуспеешь. На самом деле, я ставлю на это свою жизнь. Не разочаруй меня, Тангата Ману. Пока Архонт заканчивал говорить, мастер церемонии снова занял свой помост привлекая внимание толпы арены казнью дракона среднего ранга, который сделал ошибку, поставив на карту жизнь или смерть, и который затем усугубил ошибку, проиграв ставку. Для обитателей Нижней каморы было редким удовольствием видеть, как такое высокопоставленное существо привязывают к пыточному дереву. Удовольствие стало больше, когда мастер церемонии подал сигнал, чтобы дерево начало расти. Этого достаточно! Толпа прокричала свой ответ. Ответ заглушил вопли дракона, пока напряжение на его руках и ногах увеличивалось. Его растягивали в стороны. Но хотя они не могли слышать криков дракона, они могли чувствовать их, как увеличивающуюся жизненную энергию, которая вливается в их собственные тела, отталкивая дальше ту, кто жаждет. «Достаточно ли они страдали?» Толпа прокричала, что нет вопли дракона стали более высокими, более постоянными. «Этой боли достаточно!» Вопли толпы достигли кульминации. Вопли дракона стали еще выше. «Эйте до дна!» Трески, почти одновременные, но достаточно раздельные, чтобы ценители пыточного дерева различили отделение плечей от рук и бедер от тазовых костей, заставили стихнуть ликование толпы. Они стали тихим, шуршащим стоном удовлетворения. Мастер церемонии осмотрел арену с самой широкой из улыбок на лице. «Вы насытились!» Ответы почти тотчас раздались с самых верхних рядов. Круг кабалов поддерживал стоическую тишину. Это представление было на опасной грани к плохому вкусу. Но улыбка мастера церемонии стала еще шире и белее. Он указал на тихий, самый нижний круг, пальцем проведя вокруг арены. «Им это не нравится!» – сказал он. «Они думают, что это обычное дело! Они думают, что это нападение на их достоинство разорвать на части дракона перед быдлом! Вот почему они сидят здесь, с лицами похожими на раздавленного Грокса!» Смех, который Эхом пронесся по самым верхним кругам арены, был громким, но удивленным. Никто не говорил публично о могущественных вот так: Но, Уилу Лимну, высочайшее уважение к людям Нижней Каморры! Он просил меня сказать это вам сегодня, чтобы вы могли узнать его мнение о вас! Аплодисменты, которые начались, были недоуменными, неуверенными, делающимися с осторожными взглядами в сторону представителей других кабалов, сидящих с мрачными лицами. «И в качестве символа его уважения он приготовил особенное, уникальное удовольствие для вас сегодня!» Аплодисменты стихли до прислушивающейся тишины. Спускайтесь! Спускайтесь со своих мест, со своих мест, которые настолько высоко, что вы едва можете видеть кровь. Спускайтесь на пол, арены, Спускайтесь и примите участие! Будьте частью шоу! Попробуйте кровь в своими собственными языками! Разорвите их на части, как разорвали только что этого дракона! Спускайтесь, спускайтесь, спускайтесь и будьте звездами! Мастер церемонии повернулся к смотрящим тихим Кархародонам. Он повернулся и подчеркнуто пристально посмотрел на Танга Туману. «Вы сказали, что хотите, чтобы они умерли! Вы сказали, что хотите убить их всех! Вот ваш шанс!» И пока мастер церемонии говорил, на самых высоких пределах арены один из принявших стимулятор и опьяневших, слыша призыв, шагнул в пространство и... Он не упал. Вместо этого он поплыл вниз – легко как перо, махая под рев толпы. И когда он начал спускаться, другие последовали за ним, шагая в пустое пространство и затем спускаясь вниз по гравитационным желобам на арену все больше и больше, пока все, кроме самых недееспособных, не заполнили пол арены, формируя волнующийся круговой кордон вокруг кархарадонов. Кархарадоны отошли к пустотному стеклу, стоя практически спина к спине. Пока что толпа бурлила где-то в 50 ярдах от них, но она постоянно увеличивалась. Тангата Ману видел кровавое безумие в их глазах. Он мог чувствовать его в своей собственной крови. Даже некоторые среди круга кабалов поддались соблазну. Воины Кабала спрыгивали из своих огороженных мест и приземлялись с экстраординарным балансом на плотную толпу, используя головы и плечи в качестве камней, по которым они добирались до передней части. Если толпа нападет, как один, боеприпасы Кархарадонов закончатся на первой волне. Затем будет только рукопашный бой. Брат Они сейчас были настолько близко, что капилан не мог сказать, говорит ли Братфолу по воксу или голосом. Пустотное стекло определенно. Это должно быть оружие, отданное нам на сохранность до некоторой великой нужды. Братфолу сделал жест в сторону плотной толпы. Это великая нужда. Никто не знает назначения стекла. И даже если бы мы знали, Я не знаю, как активировать его. Очень хорошо. Если мы не сможем активировать пустотное стекло, я прошу разрешения атаковать. Отклонено. Мы стоим вместе. Стекло. Что случится с ним, если мы потерпим неудачу? Мы не потерпим неудачу. «Пусть они умирают, пока мы не закончим с убийством». Брат Фоллоу повернулся к Капилану, и в глубине арены улыбка подняла его губы. «Ну, это будет долго». Двое кархародонов посмотрели на бурлящую массу толпы. Ее глаза, зубы и когти делали из нее нечто аморфное, но зазубренное и неописуемо мощное. «В самом деле, это будет долго». Мастер церемонии – высоко поднял руки. архонт Илулимну отдает этих манке вам в качестве подарка! Взять их!» С низким диким рыком толпа обезумевших от крови Друхари приблизилась к Архарадонам. Глава 5. Восставший из мертвых. Марек Крайт был мертв. По крайней мере, он думал, что это так. Он смотрел на свое тело сверху вниз, То, что он вообще мог его видеть, в то время как оно было похоронено под половиной горы, говорило ему больше, чем он хотел знать, и видел его скрученным, с наполовину раздробленным черепом и ступнями, превращенными в кровавую массу. Но бывали времена в Притоне, когда он парил над своим телом, смотря вниз на самого себя в безопасности золотого сияния букета. Возможно, это был похожий сон, Последняя выжимка всех химикатов, которыми он пропитал свое тело. Вокруг себя Марок видел раздавленные останки воинов Кабала и самого дракона Самнера Лекрера, и от их раздавленных тел, видел он, поднимаются их души, сморщенные, похожие на кожу, вещи из большой выносливости, но безмерно уродливые. Но затем Марок Крайт осознал, что души не поднимались, они вытягивались из их тел, высасывались наружу и вверх, и вниз, и прочь, высасывались сквозь тонкие покровы нереальности, которые скрывали темный город от жажды той, кто ждала их души. Но смерть сорвала покровы. Теперь она могла их видеть, она могла чувствовать их, она могла позвать их и притянуть их к себе. Затем Марк Крайт почувствовал такую же тягу, тянущую его прочь от его тела, Он попытался схватить свои собственные пальцы, но пальцы души, которыми он хватался, были иллюзорными. Они могли схватить плоть не больше, чем ветер. Он огляделся и увидел другие души, похожие на кожу вещи, которые казались больше похожими на высохшие оболочки, чем на эссенции, которые пытались удержаться за свои собственные тела зубами и пальцами, и все было напрасно. Их утаскивало прочь, удлиняло и затем скрепляло вместе». Хотя у них не было языков, как и не было легких, они все еще кричали, и хвой был звуком зарождающегося понимания о проклятии. Сам темный город постепенно исчезал, как ночной кошмар, забытый при пробуждении. Но пробуждение было для чего-то, для кого-то бесконечно хуже, чем сам темный город. Хотя у него не было глаз, чтобы видеть, Марок видел и более ясно, чем он видел когда-либо. Так кто жаждет, поглощала их, поглощая души проклятых, и он скользил вниз в направлении голодной бездны, и, несмотря на психический вопль, который он послал вверх, не было ничего и никого, чтобы замедлить его спуск. Марок Крайт упал в ее пасть, и она сомкнулась вокруг него, скрывая последний свет, который он мог видеть. Он кричал, кричал, кричал, но здесь не было звука. Он ощутил прикосновение той, кто жаждет, пробующий эту новую свежую душу, которая пришла к ней, и он понял, что это было началом пытки, и он закричал еще громче внутри своей души, пока его душа стала ничем, кроме крика. А затем он ушел. Он был выплюнут назад, слишком мерзкий даже для нее». И Марек Крайт, развоплощенная душа, пролетел сквозь нереальности между мирами, быстро двигаясь вперед, двигаясь и двигаясь, и все время смеясь и смеясь. И когда дикий буйный полет замедлился, и он снова ощутил зов своей плоти, он посмотрел сквозь щиты и покровы, которые скрывали темный город от той, кто жаждет. Он увидел Верховного Повелителя, самого Аздурбаэля Векта, ходящего по полу своей огромной смотровой платформы, смотрящего на зазубренные башни темного города. Он посмотрел сквозь темноту, которая скрывала глубины Мандрагор и залы черепов Херадруаха-обезглавливателя, размышляющего над его головами. Он увидел Колизей, заполненный до самого высокого уровня, и серых гигантов, находящихся в безвыходном положении на полу арены серых гигантов и дракона утака, который послал его к его судьбе и его побегу. Марк Крайт упал в свое тело и очнулся, кашляя и задыхаясь. Его рот был наполнен пылью, его глаза покрыты грязью, а его легкие забиты песком. Он очнулся, молотя, борясь, падая. Он сначала упал на лицо в пыль и скатился вниз по склону, которого здесь раньше не было. Кувыркался снова и снова и снова, ударился головой и локтем, ногой и плечом об объекты острые и тупые, пока падал и каждый он благословлял, так как только друхари мог благословить что-нибудь за то, что они подтверждали ему болью, которую они причиняли ему, что он был жив и не был едой для той, кто жаждет. Кувыркание замедлилось, замедлилось и прекратилось, и Марк Крайт лег на спину, закрыв глаза тяжело вздымая грудь, дыша. «Дыша!» Марк Крайт открыл глаза. Хотя его зрение было все еще размытым, он мог видеть. Бессознательная часть его разума размышляла, было ли то, что он увидел реальным, произошло ли все на самом деле, или это был какой-то лихорадочный сон, подсказанный букетом, движущимся по его кровеносной системе. Это было заглушено почти сразу его сознательным разумом, прокричавшим его радость и бессмертие. «Я жив!» «Не шевелись, если хочешь таким же и остаться». Стоящей над ним была фигура, которая вернула воспоминания. Плохие воспоминания. Серый, одетый в броню гигант, направляющий очень большое оружие на середину его тела. Судя по размеру дула, Марек предположил, что если серый гигант выстрелит, мало что останется в его середине. «Не шевелись». «Вообще не шевелись!» Серый гигант посмотрел на него глазами пустоты. «Я тебя знаю». «Да-да, знаете! Вы послали меня к Архонту! Я сделал то, что вы просили! В самом деле, сделал! Сказал ему встретиться с вами в долине Хином. Никогда вообще не упоминал вас!» «Я очень сильно в этом сомневаюсь!» Серый гигант заткнул Марека, положив дуло Болтера на его губы. «Если он выстрелит, тогда исчезнет его голова», – осознал Марек. А он не фантазировал насчет своих шансов быть выблеванной сланыш два раза подряд. «Должно быть, это были остатки букета», – решила отдельная, замкнутая часть его разума. Никто не сбегает от той, кто жаждет. Никто». «Откуда он появился?» – спросил серый гигант. Остерегаясь не двинуть ничем, кроме глаз, Марек посмотрел туда, куда говорил серый гигант и увидел, к своему удивлению, женщину-манкея, держащую за руку более молодого, беспокойного манкея мужского пола. Женщина помотала головой. «Я не видела», — сказала она. Серый гигант указал на мальчика. «Он прекратил покачиваться». Мальчик пристально смотрел на Марека глазами, которые были ясными и без отвращения. Марок нашел это очень беспокоящим. «Верь!» – произнес мальчик. Марок увидел, что он был юношей, но вокруг него была атмосфера незапятнанного детства, указывая на Марока. Серый гигант снова посмотрел на Марока. «Где наши братья?» Марок уставился над верхней частью болтера в черные глаза – Он понял, что если ответит неправильно, его череп взорвется, и его мозги разлетятся по земле, и Слаанеш будет пить его душу целую вечность. А не на арене!» – сказал он. «Я увидел их, когда был мертв!» Серый гигант уставился вниз на него глазами ночи. Затем внезапно он поднял болтер и повернулся к женщине. «И он может найти портал?» Женщина указала на Марика, все еще лежащего неподвижно. «Я думаю, что Ионе может понадобиться он». Серый гигант кивнул и, потянувшись вниз, поднял Марека и поднес его к женщине и юноше. При приближении Марека мальчик еще больше успокоился. Он смотрел на стимуляторщика. Марек попытался смотреть в ответ в глаза юноши. Глаза, чистоты которых он никогда не видел под темными небесами темного города, но, не понимая почему, ему пришлось отвести взгляд. Юноша начал смеяться». Такой светлый, спокойный смех Марок никогда раньше не слышал, ни разу за все свои годы. Он пялился вниз на тусклую серую пыль коморы, пока иона смеялся радостным смехом. И позади себя Марок почувствовал ветерок там, где раньше была только неподвижность. Дверь открывалась. Глава 6. Королева ведьм. Ломать кости, резать плоть пронзать броню, раздавливать головы, бить, ломать, пинать, бросать. Бой уменьшился до своего самого основного, внутреннего, физического уровня. Тангатаману не мог вспомнить, когда он выпустил свой последний болтерный снаряд — Ощущалось так, словно это было век назад, когда враг все еще кричал на них, и он с остальной частью охоты спиной к спине прорезали кровавые полосы в них своими болтерами только для того, чтобы каналы заполнялись новыми лицами и новыми фигурами, искаженными жаждой крови, которая окутала толпу подобным миазмам близко висящей смерти. Это было не так, как сражались Друхари. В каком-то маленьком углу своего разума, когда он взмахнул своим жезлом, раздробив череп, он понял, что они так не поступали. Эта масса – лобовой штурм, полностью не обращая внимания на потери. Эти друхари сражались как орки или имперская гвардия, которой командовал особенно упрямый, как осел, генерал. Какое-то безумие заразило их, какая-то кровавая ярость, которая сделала их невосприимчивыми к их обычным боевым доктринам скорости и хитрости. Кровавая ярость была такой, что само количество Друхари, толпящихся вокруг них, уменьшало их эффективность. Сами их толпящиеся тела служили щитом Кархарадоном от тех, кто был дальше от драки. В скоротечных, уловленных взглядах сквозь толпу Тангатаман увидел, как боевое безумие разыгрывается в нападениях Друхари на тех, кто рядом с ними, и остальных, менее обезумевших, пользующихся благоприятными случаями, чтобы выместить давно вынашиваемую злобу на соперников. Хотя большая часть толпы, бросающаяся на него, состояла из отбросов коморы, среди них были воины кабалов, и большинство из них были равноценно равнодушны к чему бы то ни было, кроме убийства того, что было перед ними, чтобы они могли добраться до и убить кархародонов. Но, чтобы сделать это, им нужно было миновать его Крозиус». Тангата Ману размахивал оружием с тяжелым набалдашником большими дугами, отбрасывая назад толпу, когда она рвалась к нему, ломая руки и спины, и ноги, и головы, и оставляя растущий круг из переломанных и вопящих. Но наступающая толпа просто залезала на курган из раненых и мертвых и бросалась сверху на него, летя как рой москитов, который капеллан сбивал в воздухе, посылая вспышки крови и кости и хрящей над красным кругом, который окружал его. Тем не менее, круг становился все теснее. Тангата Ману увидел, как толпа сомкнулась вокруг брата Иху и брата Мату. Двое кархарадонов стояли спина к спине – Их болтеры были давно опустошены, их ножи застряли между ребрами атакующих и вырвались прочь. Друхари, потерянные отбросы, прыгали через головы и плечи тех, кто толпился вокруг космических десантников, бросая свои тела на них, утаскивая их вниз, хватая их молотящие руки и чистым весом своего количества, заставляя их опуститься на землю, чтобы остальные могли вонзить клинки в зазоры в броне». Когда Капилан попытался пробить себе путь к ним, он увидел, что брат Иху и брат Мату исчезли под кучей тел. Из массы поднялась рука, высоко держащая в триумфе шлем. Затем еще одна. Жизненные показатели, которые говорили об их статусе Капилану, превратились в прямые линии. Тангата Ману отвернулся. Брат Фоллоу все еще был на ногах, сражался. Тангата Ману мельком заметил его с другой стороны постамента. Сам капеллан раньше занял место там, где находилось пустотное стекло, инертное, черное и нереагирующее. Пустотный отец когда-то приказал по-забытому забрать стекло за пределы Империума и хранить его в безопасности в пустоте. Он потерпел неудачу в сохранении его в безопасности. «Он погибнет, защищая его». Затем, рядом с постаментом, открылся воздух. Щель в реальности сформировалась, и из нее вышел Тикахуранги со своим силовым посохом, мерцающим зеленым огнем. сверкнуло молния, с треском слетевшая с посоха библиария, прыгая от ртов к глазам и ушам, выжигая мозги и тела всех в толпе вокруг Тангаты Ману и брата Фолоу. Тангата Ману, только теперь осознавший, насколько тяжело он дышал, посмотрел на библиария. Ему не было необходимости говорить что-нибудь. Библиарий указал на портал. Там был Иона с Ираей, стоящий в портале и своим присутствием, держащий его открытым, в то время как какое-то странное искривленное существо находилось рядом с ними в дрожащем входе в портал. Тангата Ману осознал, что это был Марек Крайт. Портал. Выход. «Я так не думаю». Слова были ясны для Капеллана и Библиария. Тангатаману посмотрел вверх над бурлящей толпой, туда, где Архонт Илулимну посмотрел на них с умышленным намерением, протянул руку и активировал одно из своих устройств, которое он когда-то имплантировал в стимуляторщика. Марет Крайт на коленях толкнул Иону вперед. Не ожидая толчка, Ирая, все еще держащая руку Ионы, споткнулась и упала. Иона споткнулся о свою мать и тяжело упал. Он не произвел ни звука. Дверь портала, издала шипящий звук, сместилась, затем пропала. «Иона!» Ирая подползла к Ионе, тихому и недвигающемуся. Синюшный рубец уже появился на его лбу. Она стала к Иону на руках, с хлипываниями произнося его имя. Марок, сидящий на корточках, смотрел на свои руки, как будто не мог поверить в то, что они только что сделали. Он указал вверх, на Архонта. «Он заставил меня сделать это!» Тангата Ману поднял Крозиус, чтобы опустить его и сокрушить череп стимуляторщика. «Никаких сомнений в том, что он заслуживает смерти, но он не ответственен за этот небольшой толчок». Архонт Илулимну, развалившийся на своем терновом троне, посмотрел вниз беспристрастными глазами на сцену на арене. То, что осталось от толпы, сломалось, убегая от круга смерти в центре Колизея. Но уже они начали вновь обретать свою жажду к развлечениям. Конкретно эта постановка на арене оказалась была самой непредсказуемой и захватывающей, какую любой из зрителей мог вспомнить» если не считать убийств и несчастных случаев, они были бессмертными. Сейчас на арене возбуждение от незнания того, что произойдет дальше, посылало дрожь по толпе от неожиданного хода событий. Рая покачнулась вперед-назад на корточках, зовя Иону по имени. Наконец Иона вздохнул. Рая со слезами, все еще текущими по ее лицу, прошептала свою благодарность Святой Мириам. Иона, с болящей головой, не имея слов, чтобы выразить свою боль, открыл рот и легкие, и закричал. Его вопль пронесся по арене. Это было так, словно ведро крови было брошено в водоем, полный океанических хищников. Ирая смогла ощутить внимание, пристальное и дикое, павшее на них обоих. Пытаясь защитить Иону, она подтащила его к постаменту, на котором находилось пустотное стекло. По крайней мере, это защитит их спины. Вопль Ионы стих до бессвязных бормотаний. Вырвавшись из объятий своей матери, он начал покачиваться назад и вперед на корточках, держа руки над собой. «Не самая эффективная броня», — Илулимну откинулся на своем терновом троне. Но когда он сделал это, Текахуранги поднял свой силовой посох. Зеленый огонь начал пробегать по нему вверх и вниз, и по пальцам, и руке Библиария. Температура в Колизее понизилась. Растущий водоворот высасывал энергию из окружающей среды в силовой посох, передающий психическую силу Текахуранги, пока он пробивался сквозь покровы, которые скрывали темный город от энергий, бурлящих в им материуме. «Значит, ты хотел бы призвать демонов, так ведь, Манкей?» И Текахуранги, высоко поднявший посох, пока энергия накапливалась внутри него, ответил. Я бы призвал сам ад, чтобы стереть эту опухоль, эту мерзость опустошения, которое выдает себя за город из вселенной. Я полагаю, в этом не будет необходимости. Архонт посмотрел через арену на мастера церемонии. Пожалуйста, объяви мой предпоследний сюрприз для публики. Мастер церемонии, хотя и осознающий накопление энергии на арене, тем не менее не мог ничего поделать, кроме как дать этому финальному акту шоу на арене то, чего оно заслуживало. Лорды и леди, архонты и иерархи и драконы, у нас есть редкое развлечение. Одно было украдено, одно появилось по личной прихоти. Я представляю корону, вершину, апофеоз смерти. Я даю вам красоту, бойню и грацию. Я представляю королеву ведьм Лилид Геспер. Огромные двери в конце арены раскрылись, и там была она, сама Лилит Гесперакс. Даже для Кархародонов, модифицированных разумом и телом, быть невосприимчивыми к обычным человеческим эмоциям, ее красота была подобна физическому удару, горящему изображению идеальности на их воспоминаниях и сердцах. Но не только ее фигура, обрамленная темно-рыжими волосами, спадающими до пят, но также грациозность, с которой она прошла сквозь ворота арены в Колизей, оставили память о ней. Лилит Гисперакс была музыкой, сделавшейся движением. Она была смертью, облаченной в идеальную плоть. Увидев ее, толпа, до этого возбужденная, испустила глубокий вдох предвкушения – Те, кто оставался живым на полу арены, с кровавой яростью, внезапно превратившейся в холодный страх от присутствия самой смерти, отпрянули и забормотали ее имя в то время, пока кабалы, драконы и архонты, старые возле, откинулись на своих местах, чтобы насладиться шоу. Хотя все они, поворачиваясь к своему окружению, шептали своим шпионам выяснить то, как архонт кабала Пронзенной Розы убедил Лилит Гесперакс появиться здесь и сейчас. И не в последнюю очередь среди тех, кто задавал этот вопрос, были представители кабала Черного Сердца, которые отправляли срочные сообщения, чтобы передать новости самому Верховному Повелителю. Тем временем Лилит Гесперакс величаво шла вперед, двигаясь с грацией и контролем высшей кошки. Ее ореол из рыжих волос блестел вставленными в косы шипами, Ее единственным оружием был нож, который она держала в правой руке. Но нож был заточен настолько остро, что сам свет раскалывался и отражался от него. Это была красота, которую не запятнали бесчисленные сражения с самыми смертоносными врагами в галактике. Находящийся перед ним, осознали Кархарадоны, была высшая хищница во всем своем неоскверненном великолепии. Тангата Ману бросил взгляд на текухуранги. Зеленый огонь избивался вокруг его силового посоха, становясь ярче с каждым мгновением, но Библиарий все еще не выпустил свою энергию. Он подал знак Текахуранге поторопиться. Библиарий ответил разумом в разум. «Дай мне время». В этот момент Лилит Гесперакс начала бежать. Ее бег был движением, созданным из жидкого света. Тангата Ману жестом показал брату Фоллоу двигаться к себе – и двое кархарадонов пошли, чтобы поставить себя между королевой-ведьм и Текахуранги. Держи. Текахуранги бросил свой болтер, единственный, который все еще был заряжен. Тангатаману поймал его одним плавным движением и навел его на приближающуюся ведьму. Он выстрелил, нажав на спусковой крючок, одновременно переведя болтер на стрельбу в полном автоматическом огне, и послал град снарядов шахматным порядком, рассчитанным искрамсать любого приближающегося врага. Лилит Гесперакс крутилась, отклонялась, кувыркалась и изгибалась в сети из болтерных снарядов, приближаясь все ближе и ближе, пока Тангата Ману пытался отследить ее движение. Опустошив магазин, Тангатаману бросил болтер и взмахнул своим крозиусом. В то же самое мгновение брат Фоллоу нанес режущий удар своим силовым мечом. Лилит Гесперакс прыгнула над ними, делая сальто в процессе так, что шипы в ее длинных волосах оставили углубление на их керамитовой броне прямо до кожи, оставив кровоточащие знаки на их головах в виде своего личного символа и символа ведьминского культа раздора. Ее прыжок, удлинившийся, пока она вращалась в воздухе так, что казалось, что гравитация не держит ее, пронес ее мимо те и двигаясь быстрее, чем даже могли уловить улучшенные глаза кархарадонов, она нанесла удар своим ножом. Нож, заточенный до разрезающей свет кромки, отделил запястье библиария, разрезав керамитовую броню, плоть и кость, как будто они были сухой травой, а нож пожинающий косой. Силовой посох с рукой Текахуранги, все еще сжимающий рукоять, упал на землю, высвобождая сдерживаемую энергию во взрывном разряде «Зеленого огня», который сбил на землю троих кархарадонов. Лилит проехалась на взрыве, как будто он был ничем большим, как водяной волной, приземлившись в идеальной позе туда, где Текахуранги пытался подняться на ноги, пока накладывал коагулянты на культю своей правой руки». Лилит Гисперакс ухмыльнулась, но в ее улыбке не было радости. Только жажда крови идеального хищника в процессе охоты, балансирующего на точке своей собственной концентрации. Текахуранги потянулся поднять силовой посох, оставшийся рукой, но Лилит подсунула палец ноги под оружие и метнула его по дуге, за которой оставался зеленый огонь за границей арены с рукой библиария, все еще непреклонно держащейся за рукоять. В ответ Библиарий, хотя и лишенный своего силового посоха, послал стрелу из психического огня в нее, но Лилит ушла колесом прочь, приземлившись на ноги перед постаментом. Ирая переместилась вперед, помещая себя между Гесперокс и Ионой. Лилит посмотрела на нее. «Мать, защищающая сына», — сказала она. «Да», — произнесла Ирая. Я презираю производителей. Ирая посмотрела вверх на самую прекрасную женщину, какую когда-либо видела. «Мне жаль», — сказала она. Хмурое выражение исказило идеальное лицо Гесперакс. «Почему тебе меня жаль?» «Потому что ты никогда не узнаешь, как это любить кого-то больше, чем себя». Ведьма покачала головой слегка и шип в волосах, порезал щеку Ираи. «Ты хорошенькая для Манкея. Не будешь такой, когда я закончу с тобой». Лилит сделала шаг в сторону, когда Жезл Тангат и Ману опустился на то место, где она только что стояла, на балдажником раскалывая пол арены. «И твой сын будет ужасной тварью». Лилит крутанулась. Лезвие на ботинке ее ноги прорезали до кости понож Пилана и понеслась прочь. Тангата Ману споткнулся, но оправившись, ринулся за крутящейся и извивающейся танцующей ведьмой. И когда он сделал это, он крикнул Тикахуранге с братом Фолоу: «Сойтись!» Заняв трезубец в круге, разделенный на 120 градусов, они маневрировали, чтобы пытаться держать ведьму в его центре, смыкая окружность на ней. В свою очередь Лилит спокойно стояла, готовая к действию и принявшая позу, медленно поворачиваясь на месте, чтобы увидеть их всех, пока они приближались. Она улыбнулась. «Вы в меньшинстве. Я идеально в искусстве убийства. Передо мной вы – ничто!» Тангата Ману, Текахуранги и брат Фолоу были кархарадонами – улучшенными супервоинами, каждый из которых провел тысячелетия в тренировках и сражениях. Они сражались и убивали врагов от тиранов улья Тиранидов через варбосов-орков до демонов, проявившихся в реальном пространстве. И вот сейчас, не одетый в броню Ксенос, стоял между ними, держа только кинжал. Хотя их болтеры были пусты, они были вооружены жезлом, силовым мечом, и хотя и в отсутствии силового посоха, психическим огнем. Настолько опытными они были друг с другом в бою, что не требовалось никакого приказа для их объединенного нападения. Брат Фоллоу нанес диагональный удар своим силовым мечом, отрезая любой побег, который Лилит могла совершить справа от себя. Тангата Ману взмахнул своим жезлом по восходящей дуге, предотвращая любой побег слева. Отека Хуранги послал зеленый огонь по дуге над головой и выше, чтобы при любом прыжке Лилит сгорела. Но она не сгорела. Как и не была сокрушена ни жезлом, ни разрезана силовым мечом. Движущаяся, покачивающаяся, казалось, что она вообще не двигается, но, тем не менее, удары пролетели мимо нее, в то время как погребальный огонь пролетел у нее над головой. Затем, сделав шаг вперед, когда он перевел силовой меч назад в защитную позицию, она прошептала на ухо брату Фолоу. «Более элегантная смерть, чем ты заслуживаешь». Брат Фолоу повернул голову. Нож вошел в зазор между его горжетом и шлемом, двинулся вверх сквозь небо, прикалывая его язык к верхней части рта, а затем... Продолжил путь вверх через решетчатую пазуху и нижний нервный узел перед тем, как выйти из мозга через первичную моторную кору и появиться на кратчайшее мгновение, острым как язык хамелеона, на верхушке его шлема, перед тем, как быть втянутым. Брат устоял, молча пялись на нее. Он внезапно лишился всей энергии движения из-за точности ее удара, Затем она провела пальцем вниз по его шлему, перед тем, как слегка надавить. Кархародон, только теперь осознавший, что мертв, рухнул, как срубленное дерево. Смотрящая толпа застонала в экстазе от удовольствия. Увидеть, как великая Лилит Гесперакс совершает убийство, было наслаждением, которое в большинство из присутствующих никогда и не думали увидеть. Для Мары Крайта, сжавшегося в канаве из мертвых, убийство было слишком близким. Одинокий среди зрителей, у него не было абсолютно никакого желания увидеть, как Лилит совершает свое следующее убийство на таком близком расстоянии. Поэтому, пытаясь убраться прочь, он начал ползти через курганы мертвых только для того, чтобы голая нога появилась перед его головой. Она появилась там без звука, и только случайно, оторвавшись от своего наполненного страхом познания, он увидел ее раньше, чем врезаться в нее. Он посмотрел вверх. «Что это?» – спросила Лилит. Марок понял, что ему конец. Осознание принесло удивительное спокойствие. Больше он ничего не мог сделать, чтобы жить. Внезапно, свободный от прицепившегося импульса выжить, он произнес первые слова, которые пришли ему на ум, когда он посмотрел вверх на Лилит, стоящую над ним. «Отличный вид!» Лилит Гесперакс посмотрела вниз с отвращением. «Стимуляторщик!» Она отвернулась. Очевидно, такое создание, как Марек, было слишком жалким для ее внимания. К тому же, оставшиеся двое Кархародонов приближались к ней. Они были, мог сказать Марек, опытными воинами, которые убили множество врагов. Он знал, что она уважит их, убивая их медленно, постепенно. Порез там, порез здесь, медленно отделяя броню от их тел перед тем, как затем обработать и сформировать обнаженную плоть в произведение кровавого искусства. Она собиралась показать мускулатуру ребер и бедер толпе. Осознав, что опять он был все еще жив, Марок попытался отвернуться и уползти прочь, но, делая это и не посмотрев, куда он ползет, он врезался в тело, заставившее кучу трупов упасть на него. Марок, с полностью искромсанными нервами, провизжал свою тревогу. Лилит посмотрела назад на стимуляторщика. Теперь она была зла. То, что такому существу было позволено появиться на арене, чтобы запятнать ее искусство, вызвало кровавый гнев, голод до да боли, всю ярость, которая управляла ее нескончаемым безумием найти оппонента, достойного ее гения. Ей был обещан вызов. Это была наживка на крючке, которую Илулимну Лимну поставил, чтобы убедить ее вернуться сюда. Хотя и временно. Какое искусство может быть здесь, когда такая низость заполняет ее холст? она очистит арену от мусора перед тем, как закончить свою работу. Поворачиваясь, уворачиваясь с очевидно непринужденной легкостью от удара Крозиуса Тангат и Ману, Лилит Гесперакс рванула влево. Производитель и ее отпрыск были ближе. Она сначала прикончит их перед тем, как избавиться от стимуляторщика и затем вернуться к своему искусству. Потянувшись вниз, она поставила Иону на ноги. Когда Ирайя резко рванула вверх, и Тангата Ману начал бежать, чтобы остановить ее, и пока Тека Хуранги призывал Зеленый Огонь своей оставшейся рукой, Лилит Гисперакс прижала Иону к постаменту перед куском расплавленного черного стекла. Но, удерживаемый самым смертоносным воином в галактике, Иона даже не посмотрел на ведьму, поднимающую нож, чтобы выпустить ему кишки. Хотя Кархарадоны неслись к ней, Лилит знала, даже несмотря, сколько времени у нее есть до того, как они окажутся в зоне досягаемости. Никогда раньше она не видела жертву, которая скоро умрет, которая не смотрит на нее, как будто он видел нечто более интересное. На что ты смотришь? спросила Лилит Иону. Дверь! произнес Иона, и он потянулся мимо ведьмы и положил руку на стекло. На своем возвышении Архонт Илулимну поднялся вопреки себе Стернового Трона. Вот оно, вот момент, на который были направлены все его махинации. Ирая бросилась на ведьму, Тангатаману метнул свой Крозиус, Текахуранги высвободил зеленый погребальный огонь из рук и глаз, и пустота в темном сердце пустотного стекла открылась. Только при его открытии Тангата Ману начал понимать природу реликвии, которую он потерял и затем преследовал от одного конца галактики до другого. Пустотное стекло было большим, чем окно. Это была дверь и зеркало. Пустотное стекло открыло пустоту всем, кто мог его видеть. Всем тысячам тысяч расположенным вокруг арены, простирающейся вверх к богам. Оно открыло пустоту и показало пустоту им, как полуночный водоем, идеально отражающий, как зеркало, показывающее всем и каждому, смотрящему в него, изображение их истинных личностей, их душ, очищенных от всякого обмана, от каждой лжи и самообмана, от любого тщеславия и высокомерия. Оно отражало душу в темном свете пустоты и ясно показывало ее». Лилит Гесперакс увидела ветер, вечно преследующий что-то, что всегда оставалось вне пределов досягаемости, стоящий вызов, который она никогда не найдет. Мастер церемонии увидел себя, как распущенного и сломанного развратника, отчаянно цепляющегося за былую славу. Текахуранги увидел хищника, морское существо, похожее на монстра, который забрал его мать и остальную часть семьи, Нечто, что жило только для того, чтобы убивать. Волка среди овец в качестве их пастушьей собаки, но озлобленного и кусающего из-за обиды. Тангата Ману увидел машину. Машину из колес и шипов, ножей, созданную, чтобы нести смерть, только с глазами, все еще человеческими, которые моргали от страха того, что машина стала чем-то полностью нечеловеческим. Ирая увидела огонь. Марок Крайт увидел самого себя, каким он видел самого себя каждый день, когда смотрел в зеркало. А архонт Илу Лимну увидел смерть. Истинная смерть, которую он жаждал, открылась перед ним. Вокруг арены зрители побежали от ужасного зрелища своих душ, бежа, вопя, царапая, сражаясь, чтобы убраться прочь. Круг кабалов был преисподней, в которой высших архонтов затоптали их собственные телохранители, пытающиеся спастись бегством паническое бегство убило даже больше, чем борьба. Уронив свой нож, Лилит Гесперакс упала на колени. Она начала ползти прочь, бормоча «Нет, нет, нет!», нет. тяжело дыша и зажмуривая глаза от зрелища судьбы своей души. Архонт Илулимну, Лулимну, пошатнувшись, шагнул вперед. Он полушагнул, полуупал на арену, затем, шатаясь, пошел вперед к постаменту, на котором находилось пустотное стекло. Он побрел к нему, протянув руки вперед, как человек, недавно ослепленный, чувствующий, что стены, которые он знает, где-то близко, но он не может их найти. Иона, который открыл дверь, не мог оторвать свою руку от ледяного прикосновения пустоты. Она приморозила его пальцы к себе. И Рая пыталась освободить его, но тяговое усилие только угрожало оторвать его плоть от костей. Она огляделась в отчаянии, чтобы найти что-то, что поможет, и увидев нож Лилит подняла его, раздумывая о том, чтобы отрезать руку Ионы от стекла. Когда она подняла нож, на нее пала тень. Ирая обернулась и увидела Архонта Илулимну, нависающего над ней. Не раздумывая, она вонзила нож ему в грудь. Архонт Илулимну посмотрел вниз на нож Лилит Гесперакс, торчащий из его тела. Он посмотрел на женщину пристально смотрящую на него с широкими глазами от того, что она только что сделала. «Спасибо тебе», – произнес он и упал в пустоту. Пустота закрылась. и Она, освобожденная от ледяной хватки, упал в руки матери. Тангата Ману и те уранги стояли, покачиваясь, неуверенные в том, что делать дальше. Толпы, освобожденные от непосредственного ведения своих черных душ, впали в отчаянный гедонизм тех, кто был уверен в смерти. Убийственное намерение, с которым они раньше нападали на Кархародонов, переросло в несфокусированное отчаяние, пока они рвали друг друга на куски или потоком неслись с арены в поисках букетов и стимуляторов в пыточные сады и рейды в реальном пространстве к чему-нибудь, что могло бы помочь им забыть, к чему-нибудь, что могло принести облегчение». «Заберите, заберите эту вещь!» Лилит Гисперекс уже отползла и поднялась на ноги. Дрожа, она указала на пустотное стекло, снова просто кусок расплавленного стекла, находящегося на постаменте в центре быстро опустошающейся арены. «Заберите это и никогда не приносите назад!» Королева-ведьм культа раздора повернулась, чтобы уйти. После нескольких нетвердых шагов она остановилась и нарисовала что-то в воздухе, пробормотав полусформированные слова. Рядом с ней открылся фрактальный портал. Она проигнорировала дверь, которую открыла, и урывками побрела с арены. Она не оборачивалась. Тангата Ману и те посмотрели друг на друга. Затем они повернулись и посмотрели на Иону. Ирая кивнула. «Дверь!» – прошептала она. «Ты все еще можешь идти, Иона? Если можешь?» И Иона повернул свое лицо к ней. Он посмотрел на свою мать. Он ответил на ее голос. «Дверь!» Он положил руку на пустотное стекло и обхватил его своими руками. Ничего не произошло. Стекло было холодным. Тангата Ману с Текахуранги, качающим свою раненую руку, шагнули вперед. Сквозь портал они могли видеть другое место. Что сейчас имело значение, так это то, что дверь не выведет их обратно в это место. Они смогут найти и сломать свежего гида. Дверь замерцала. Она недолго будет оставаться открытой. Марек Крайт, пытающийся уползти из виду, только привлек внимание Капилана к себе. Взгляд Капеллана зафиксировался на стимуляторщике. «Вы собираетесь убить меня?» — спросил Марок Крайт. «Я увидел свою душу», — сказал капеллан. Тангата Ману отвернулся от Марека Крайта, выбрасывая его из мыслей. Ираия, посмотревшая мимо Кархарадона, кивнула с благодарностью Ксеносу. Он привел их в это место и, несмотря на его ужасы, к двери Скаморры. Кархарадоны пошли туда, где и он и с Ираей ждали у двери. Вместе, не оглядываясь, они вошли в нее, и дверь закрылась за ними. Постамент, на котором находилось пустотное стекло, был пуст. Марк Крайт остался один в центре арены. Он медленно поворачивался, смотря вверх на большие ряды сидений. Он поворачивался и поворачивался и поворачивался, вращаясь на месте. Последнее живое существо на арене вращающееся и вращающееся и его смех поднимался вверх в пустом месте. Звук, неслышимый здесь за все века боли. Эпилог. Тангата Ману сидел и искал великой тишины, но не мог ее найти. Вокруг него знакомые низкоуровневые звуки Мако раздавались на фоне, пока тот плыл по безликим, враждебным пустошам реального пространства и оживленным опасным просторам Имматериума. Капеллан двинулся, меняя позу скрещенных ног, которую принял, когда впервые вошел в келью, на присед на корточках. На Мако теперь было много пустых келей. Брат Фолоу, чья келья была справа от его, был оставлен позади, как и брат Хеху, и брат Иху, и брат Мату. Все потеряны. Четыре собрата. Это была высокая цена. Он чувствовал их отсутствие в тишине, потому что в тишине между звёзд В тишине пустоты он чувствовал присутствие своих собратьев наиболее чисто и наиболее полно. Теперь их не было. Остался только его кровный брат, его близнец Тека Хуранги, и ощущение его присутствия вносило вклад в неспособность Ангаты Ману найти пустоту внутри. Сидя на корточках, он позволил каждой мысли и ощущению, каждому воспоминанию и сожалению уйти в пустоту, не задерживая их. Но спокойствие, пустоты, ее великая тишина оставалась вне пределов его досягаемости. Тангата Ману открыл глаза. Голые стены его кельи были неизменными. Его броня и оружие висели на стене. Все было как всегда, за исключением куска расплавленного черного стекла, который лежал на полу, инертный и неугрожающий, спокойный, как камень. Тангата Ману пристально посмотрел на него. Темнота пустотного стекла была такой, что было практически невозможно его глазам зацепиться за нее. Это было похоже на попытку забраться на лед. Все его попытки на самом деле увидеть его просто соскальзывали прочь. Теперь он осознал, что более опасного объекта в галактике не было. Шаги по амбулатории. Приближающиеся. Тихие и сдержанные. Но тяжелые и твердые. Он знал походку. Они остановились снаружи его кельи. В тишине Тангата Ману мог слышать дыхание. Стук. Тангата Ману поднялся и подошел к двери, Открыл ее. Снаружи стоял Текахуранги. Библиарий посмотрел мимо Капилана, ища пустотное стекло. Тангата Ману отодвинулся в сторону, чтобы Текахуранги смог увидеть, что оно все еще здесь. Братья посмотрели друг на друга. Тангата Ману показал свое разрешение. Текахуранги вошел в келью, и капилан закрыл за ним дверь. Стоя друг с другом рядом, они смотрели на пустотное стекло. Оно оставалось неподвижным, черным, непостижимым под их взглядами, не рассказывая им ничего, не отвечая ни на один из их вопросов. «Где мальчик?» – спросил Текахуранги. Иона со своей матерью в казармах сервов. Без него пустотное стекло... стекло. Как бы он ни заставил его работать на арене, теперь оно ничего не делает. Наверное, его прикосновение активировало стекло. Тангата Ману повернулся, чтобы посмотреть на своего брата. «После того, что сделало пустотное стекло... Очень многие захотят увидеть, как оно снова используется. Даже Друхари, которые видели его в тот день, когда пройдет время, и их воспоминания поблекнут, могут задуматься, чего бы они могли достигнуть с ними. Алый поток захочет поэкспериментировать с ним, чтобы использовать его во имя Ордена. Тангата Ману покачал головой. «Теперь я знаю правду. Пустотный отец отдал стекло на сохранение по забытому, чтобы забрать его в пустоту и хранить его там. Оно было отдано нам, чтобы быть потерянным, а не использованным». Библиарий пристально посмотрел на пустотное стекло, но ничего не сказал. «Оно не может вернуться», — сказал Тангатаману. «Теперь, когда мы знаем, что это... Нам слишком опасно его хранить. Любому слишком опасно его хранить. Оно не может вернуться. Капеллан посмотрел на своего брата. Я видел свою душу. Я видел, чем стал. Тика Хуранги кивнул. Как и я, горькое воспоминание. Как думаешь, скольки из ордена смогли бы противостоять ему? Взгляд Тангаты Ману обратился внутрь. «Я — монстр, которого когда-то боялся. Я стал тем, что пытался уничтожить». Он посмотрел на своего брата. «Что, если сам пустотный отец смотрел в стекло?» Он отослал его прочь. Он отдал его по-забытому, чтобы о нем забыли. «Если бы о нем вспомнили...» Тогда все было бы потеряно. С таким знанием никто из детей пустотного отца не смог бы сделать то, что должно быть сделано. Но его можно хранить, не зная о его предназначении в пустоте, как нам и приказали. Но мы знаем, что оно делает, брат, как и Ираи с Сиуной. Такое знание должно быть потеряно. Капеллан пристально посмотрел на лицо своего брата. Каждый – зеркало для другого. Орден должен верить, что я потерпел неудачу в своих поисках». Взгляд Текахуранги не покидал стекло. «Ты понимаешь, что это будет означать?» «Понимаю. А мальчик и его мать безопаснее, чтобы они умерли». Тангата Ману покачал головой. «Я...» Видел свою душу перед собой. и Я не хочу, чтобы это стало последней истиной. Но они не будут проблемой для тебя. Капеллан повернул взгляд на пустотное стекло. Есть мир. Мир, похожий на наш давным-давно. Я поднял воды и очистил его от всей грязи и порчи. Теперь никто там не появится. Только случайно. Он повернулся к своему брату. «Перед тем, как я вернусь в Орден, мы верим в стекло его глубинам. Пусть оно будет потеряно там, пока не падут звезды, и не будет ни одного звука, кроме тишины и пустоты». Его брат закончил догмат за него. И между братьями опустилась тишина. Тихое спокойствие пустоты. Тангата Ману стоял перед собратьями, собравшимися на суд на борту Никора. Он стоял без брони или оружия, одетый только в простую робу. Тиберас, Алый Поток, поднял утоление. Пусть приговор будет исполнен. Тангата Ману склонил голову. Текахуранги встал перед судом. «Я прошу уйти, со братьев и Орден. Я прошу, чтобы я мог исполнить приговор Тангатиману. Ману...» Его голос запнулся. Бледный кочевник сглотнул, затем продолжил. «Бывшему капеллану Кархарадон Астра, моему брату...» Алый поток пристально посмотрел на капеллана. Его глаза были угольно-черными темнотой пустоты. Тиберас показал свое согласие. Собратья поднялись со своих мест в Доме Ордена. Текахуранги занял свое место рядом с Тангатой Ману. Собратья стояли в тишине. Текахуранги поднял свой болтер. Его дуло было холодным. Собратья в тишине вышли из Дома Ордена и ждали снаружи длинные линии из бледных лиц и серой брони. Звук болтера, когда он донесся изнутри, был приглушенным в манере, характерной для оружия из которого выстрелили с очень близкого расстояния. Собратья смотрели, пока сервы ордена утаскивали тело прочь. Текахуранги стоял в тишине огромного купола под пустотой. Пройдет много времени до того, как он снова сможет найти ее тишину. Океан держал тело в своих темных, холодных глубинах. Мертвец плавал, переносив мы невидимыми течениями далеко от предела досягаемости света. Очень долго тело оставалось в подвешенном состоянии в холодной океанической пустоте. Но затем медленно оно всплыло. С разведенными руками, широкими и слепыми глазами тело поднялось вверх. Волны поймали его и понесли по глубине до тех пор, пока оно не достигло мелководного моря. Там тело качалось назад и вперед, назад и вперед, как плавающие обломки, пока не достигло линии прибоя низкого острова. Волны носили тело через линию, выталкивая его на пляж, а затем снова утаскивая в море. Но прилив поднимался, и каждая волна отправляла тело немного дальше на пляж, до тех пор, пока отлив не смог унести его обратно. Тело лежало на пляже, слепыми глазами пялись в небо. Оно долго пролежало там. Океан вернул его назад небу. Он кашлянул. Он кашлянул и, перевернувшись, выблевал морскую воду из своих легких тяжелыми, хватающими воздух выдохами. Перевернувшись на спину, Тангароа уставился на небо. Океан, сейчас отступающий, когда наступил отлив, Омывал его ноги, но каждая следующая волна отступала дальше по пляжу. Тангароа заморгал. На его глаза упала тень. Он вытер воду и увидел женщину, смотрящую вниз на него, держащую юношу за руку. «Привет!» — сказала она.